Четвертое. Полевой пункт командования подполковника Брисбена. 1 июля 2211 года. ИСД 1322. Всякий раз, когда он входил в святая святых майора Хэмпеля, Брисбен ощущал себя странно. Словно это он приходил на прием к командиру. Но уж такими были маги. Если не принимать во внимание шум электроники... Помещение совершенно не напоминало пост, управляемый нормальными людьми. Напрямую подключенный к вычислительным машинам, м а г полностью отказался от экранов и выводов интерфейса. Неглубокий синеватый свет едва выхватывал из темноты фигуру майора, сидящего в кресле, и змеи инфоканалов, ползущих по полу, исчезающих в инверторе, который мужчина держал на коленях, чтобы после распушиться сотнями тонких, едва заметных подключений, исчезающих под повязкой нейроконтроля. Распахнутые в никуда глаза майора, казалось, чуть блестели, хотя, скорее всего, это была просто игра света. Воздух вокруг почти искрился от электричества, а если стоять неподвижно достаточно долго, то могло показаться, что ты начинаешь слышать на самом краю сознания тихие хаотичные отзвуки. Сколько бы Брисбон не оставался подлимага, всегда имел странное чувство, что атмосфера тут густая и словно бы текучая. полковник к а м п е л ь даже не повернулся в его сторону. «Майор!» «Как понимаю, вы обнаружили цель?» «Нет, я лишь ограничил территорию поисков до ста квадратных километров. Альта находится где-то там». Пожил проектор, и над головой мага появилась трехмерная карта территории. Место на ней сразу перед глазами б р и з б а н а оказалось очерченным ярко-красным прямоугольником. «Понимаю. Проблемы?» Эта территория охвачена сетью РЭБ американского колониального корпуса. У «Альта» поврежден передатчик, потому следует учитывать возможность, что любой ее рапорт будет передаваться на широкой волне. Попытка электронной локализации останков корабля усложнена высокой вероятностью быстрого раскрытия и последующей реакции американцев. «Вы можете это заглушить?» «Секунда тишины». «Нет». перенаправить на какой-то другой пост. — Да, если буду контролировать тот, который раскроет сигнал. Но гарнизон поста-адресата поймет, что это только переданный пакет. Полковник кивнул. — А когда мы локализуем Альту, вы сумеете выполнить дальний трансфер информации? — Нет, банки данных подстрахованы на такой случай. Голос Хампеля был лишен каких-либо эмоций. — Можно нам хоть как-то помочь? Сомневаюсь, если системы исправны, они должны быть такими хотя бы частично, если ответили на наш сигнал. Чех взглянул на командира. Кому-то нужно будет впустить меня туда. Я не вижу возможности сделать это снаружи. Брисбен молчал с минуту. Время реакции американцев, спросил наконец. Согласно имеющимся данным, от 93 до 228 минут, в зависимости от ситуации на их базах. — Слишком мало информации для более точного расчета. — Понимаю. б р и з б е н взглянул на карту. Красный прямоугольник, обозначающий вероятную позицию альты, сиял ровным светом. Руку протянуть? И так далеко? — Какие шансы проведения операции при девяносто трех минутах? — Одиннадцать процентов. — За двести двадцать восемь? — Сорок восемь. — Полковник потер подбородок. — Спасибо, майор. Теперь проживу сосредоточиться на способах как можно более точного определения п о з и ц и и останков, либо заглушки их сигнала. Докладывайте мне о результатах. Слушаюсь. Майор все еще не смотрел на командира. Сразу же. Забавно, какое облегчение он почувствовал за порогом. Время всегда дефицитный товар. А теперь было необходимо лишь придумать, как купить его себе побольше. Гамбит. Временный лагерь роты лейтенанта Картрайт, 3 июля 2211 года, ИСД 0511. Лагерь казался выстроенным из испорченных игрушек предельно неряшливого ребенка. Палатки, размещенные довольно хаотично, все разных размеров, были латаны-перелатаны, а их каркасы едва держались. В дорожках, что соединяли палатки одну с другой, скрытых под слоем воды, кое-где не хватало плит. Едва восстановленный, смонтированный из уцелевших переносных сенсоров периметр Выполнял свои функции лишь потому, что врагам просто не удалось пока что его отыскать Из шести прикрытых CSS-тканью мангустов Только половина не требовала немедленной замены запчастей А единственной наземной машиной была чудом спасенная малым Вечно выходящая из строя патрульная подушка Впрочем, и так называемая рота лейтенанта к а р т р а отъявляла собой не лучшее зрелище Они были не столько военной частью, сколько сборищем солдат из разных подразделений, которых офицер собрала после безнадежно проигранной битвы, после первого удара штурмовиков 101-й воздушно-десантной. Среди 78 человек было только двое офицеров, а взвод Вишбовского оставался самой большой группой, которую можно было считать более-менее действенным отрядом. Мораль лежала на обеих лопатках, и тот факт, что они вообще еще держались, был и с к л ю ч и т е л ь н о результатом силы духа раненой лейтенанта. Запас сил к о м а н д и р о в в столь отчаянной ситуации, казалось, рос, вместо того, чтобы уменьшаться. Си-Джей утверждал, что это результат полученных повреждений, и тяжелораненая, функционирующая только благодаря лекарствам, Картрайт на самом деле смирилась с судьбой, а потому ничто не могло ее потрясти. Марчин предпочитал так не думать. Не хватало амуниции, лекарств и даже еды, потому что хотя они до сих пор поддерживали радиосвязь с командованием полка, У тех, похоже, были куда более важные дела, чем обеспечение и планирование, и принятие решений. На самом-то деле солдаты роты успели привыкнуть к мысли, что единственными, кому хоть как-то интересно их существование, остаются американцы. Но нет. Они прилетели на четырнадцатый день после битвы за перешеек перед самым рассветом. Туман отступил настолько, чтобы пропустить прямоточник, но отступил не слишком далеко. Продырявленный, с перебоями в левом двигателе «Мангуст» шел на минимальной высоте. Казалось, лети он над человеком, достаточно было бы подпрыгнуть, чтобы до него дотронуться. На сером покрытии ССС на хвосте машины виднелся символ второй роты разведки. Макушка головы веселого Роджера была пробита каким-то легким противовоздушным снарядом, из-за чего безумная ухмылка черепа казалась еще более жуткой. В блистере кабины виднелась крупная дыра, окруженная хаотической мозаикой трещин. Оба двигателя погасли буквально через секунду после того, как пилот жестко посадил покачивающийся прямоточник на одной из трех подготовленных площадок лагеря. Из транспортного отсека один за другим вышли пришельцы, всего восемь. Обвешенные амуницией, они наверняка сидели внутри машины в тесноте. Лейтенант Картрайт уже шла к ним со стороны командного бункера. «Марчин, иди разбуди людей». Соколиный глаз поправил платок, снял перчатки и сунул их себе под мышку. Потер ладони, глядя прищуренными глазами на командира роты, которая говорила с прибывшими. «Передай сержанту н е м е что, кажется, ее опасения начали сбываться». «Ее опасения?» «Она поймет». Старший Капрал чихнул, опираясь на автомат. «Что-то готовится?» Бешбовский топтался на месте. «Ага, почти наверняка, но я еще не знаю, что именно. Лучше быть на чеку». «Слушаюсь». Марчин энергично кивнул. Осторожно прошел к палатке, которую он занимал вместе со вторым отделением, стараясь не сходить с проложенных по болотистой земле узких тропок из плит. Близящееся утро уже начинало отпечатываться на ССС е материале стены, пока что рисуя там светло-серые полосы в местах, больше прочих открытых солнцу. в е ж б о в с к и й отодвинул полу входа и вошел в полумрак помещения, осторожно обойдя емкость, в которой держали очищенную таблетками воду. «Я так понимаю, начинается?» Как раз застегивающий разгрузку Сарен Торн глянул в сторону вошедшего. Естественно, он уже был на ногах. По какой-то причине Торн почти всегда оказывался на ногах в тот момент, когда нужно было подниматься, производя при том впечатление, что большую часть времени он посвящал тому, что бил баклуши или спал. «С коленой глаз говорит, что да», — кивнул Вежбовский. Сел м а н г у с с каким-то отрядом, и к а р т р а с ними разговаривает. «Вставайте, работа не ждет!» Он пошел между двумя рядами полевых кроватей, попиновая лежащих и не обращая внимания на сдержанные проклятия, которые сопровождали его действия. — Мать, что происходит? — бурчал себе под нос б. о б а н а н что, однако, совершенно не мешало ему быстрыми, заученными движениями натягивать мундир. — Что, тревога? — хотела знать Бьёлер. «Да — Эх, яр давай не тревога, иначе бы мы уже хреначили! — раздалось из спального мешка СиДжей невнятное, но совершенно дельное замечание. Сорок семь минут до побудки. Сержант Лиза Ниеми села по-турецки на постели, потянувшись к стоящему рядом рюкзаку и с почти аристократическим презрением взглянула на пару носков. Я не слышала тревоги. Капрал Альварес сказал, чтобы я разбудил людей, передает, что ваши опасения, кажется, сбываются. Темные, почти темно-синие глаза женщины взблеснули. Так и сказал? Так точно. Неплохо. «О, б а н а н Она скорее произнесла фамилию, чем позвала заместителя. С легким вздохом натянула носки и принялась за берцы. «Сержант!» Высокий, худой как щепка, капрал мигом оказался рядом. Смешным движением пригладил рыжеватые волосы. «Как только будете готовы, возьмите с а к с а на проведителя когносцировку. Я хочу знать, прав ли соколенный глаз?» «Слушаюсь!» О, б а н а н энергичным движением надел шлем. «Мило, выходим!» «Иду!» Миниатюрная девушка набросила на плечи ССС-плащ и взяла с лежанки автомат. «Что-нибудь брать?» «Возьми уши». «Хорошо». Она просияла. «Чьи?» «Любые, какие смогут помочь. Ходу». Капрал двинулся к выходу. Связистка второго отделения мельком отмахнула Вешбовскому и направилась за Капралом. Рядовой проводил выходящих взглядом, а потом снова перевел его на надевающую форменную куртку Ниеми. «А какими были опасения?» неме потерла ладонями затылок на д у л а щеки а потом медленно выдохнула знаешь верба я боюсь что у нас более определенная причина быть здесь чем эти несколько шахт новость о прибывших распространилась по лагерю с молниеносной скоростью десятью минутами позже появились первые теории насчет этого визита а еще через четверть часа а еще через четверть часа когда к о м а н д и р ы отделений были вызваны на командный пункт лагерь уже гудел от слухов п а с с а ж и р а поврежденного «Мангуста» были чуть ли не единственным реальным доводом, что «Союз» все еще сражается. Естественно, порой до них доносились далекие взрывы, а командный пункт имел связь с полком. Но вот уже пару недель они не видели никаких других отрядов «Союза». Хорошо было знать, что еще остались какие-нибудь, к тому же более реальные, чем прерываемые помехами, голоса в рации. Чувство потерянности и изоляции на болоте быстро вводило человека в апатию, Тут территория человека ограничивалась исключительно единичными бастионами колоний, окруженных серомолочным саваном тумана. А стоило и им остаться за спиной, как мир сужался до ближайшего окружения, а звуки размывались и искажались. Порой во время выходов, когда ты шел по щиколотке в воде, сенсоры сходили с ума, туман ограничивал видимость до нескольких, максимум до десятка метров, даже укутанных в ССС плащи коллег можно было принять за порождение твоей фантазии. Лагерь помогал, хотя не до конца, все же он не был укрепленной базой, не вырывал пространство у болота, скорее становился его частью. Случалось, что люди терялись по дороге на свои посты, а вся рота повторяла историю картошки Швайцера. м р а ч н о неразговорчивый немец якобы исчез без следа, идя в эрергарде, возвращавшегося после операции отделения чокнутого б о р д ж а когда авангард отряда уже входил в зону действия сенсоров периметра. Конечно, отряд б о р д ж а был измучен, Большая часть людей на стимуляторах, они несли двух раненых и что-то могли перепутать. Но никто к этим аргументам как-то не прислушивался. Может, когда-нибудь подальше от этого места, но не сейчас. Главным образом, потому-то Вишбовский обрадовался, увидев Торна, который появился вместо Соколиного Глаза. Марчин не мог раскусить рядового, что был лет на 10 старше его, а его сарказм действовал поляку на нервы. И все же на посту любое общество было приятно, особенно учитывая, что контролирующий себя, вечно кривящийся в о р о н и ч е с к о й улыбке солдат, казался абсолютно невосприимчивым к психологическим влиянием болота. — Как думаешь, что происходит? — спросил Вежбовский, пытаясь п р и д а т ь своему голосу тон легкой безбашенности. — Нас отводят? — Нет. Саран Торн вышагивал по территории поста, медленно, внимательно всматриваясь в грязь под ногами. — нет. — Нет. — Рядовой, наконец, остановился, несколько раз переступил с ноги на ногу и, похоже, удовлетворенный результатом инспекции, присел. С наброшенным маскировочным плащом, закрыв нижнюю часть лица платком, он походил в этот момент на небольшой серый пригорок. — И все? — фыркнул поляк. — Никаких аргументов? Торн пожал плечами, но, кроме этого, не отреагировал никак. Нижний край его плаща начал приспосабливаться к цвету грязи. а что говорить — буркнул. — Нас не отводят. — Я скорее жду большой операции. — б о л ь Как т о т е в голову пришло? — Потому что кто-то к нам прилетел? Марчин рефлекторно оглянулся в сторону невыразительных контуров палаток. — Кто-то к нам прилетел. При этом не привез раненых, а сразу занялся разговорами с Картрайт. А потом командиров отделения выдернули на совещание. Второй часовой тяжело вздохнул. — О чем это тебе говорит, верба? Эвакуация могла бы выглядеть точно так же. Эвакуацию объявили бы по радио, а не используя полуживого мангуста, набитого сопами. Буркнул Торн, все еще всматриваясь в периметр. — Ты не знаешь, сопы ли они? Возможно, от тех у них только леталка. — Наверняка. — Торн, знаешь, использовать полные фразы — это не страшно. Бежбовский тихо рассмеялся. В обычной ситуации он бы давно уже отказался от попыток завязать разговор, но тут альтернативой было глядеть в серую завесу тумана. Торн, чтобы там не говорить, как собеседник был не хуже шкафа. — Послушай сам себя. — Нет, это не их п р и м о т о ч н и к Да, это спецоперация. — Давай уже, решайся. — Это сопы. Присевший солдат на миг оглянулся. — Но н е из второй разведки. Специальные операции. А эти не летают без причины. А узнал ты их, естественно, своим магическим чувством, реагирующим на Сопов. в е ш б о в с к и й иронически скривился, хотя Торн, повернутый к нему спиной, не мог этого увидеть. «Нет, но я проходил рядом с их мангустом по дороге сюда. А они оставили там двух людей. Оба из того же отряда, который прилетал на двенадцатку». Второй часовой выставил из-под плаща руку, чтобы сунуть в рот еще одну жевательную резинку. «Если для тебя память — это магическое чувство...» «Ох, заткнись! х о т ь жвачки?» «Давай!» 3 июля 2211 года, ESD 1104 Через час их подменили кисы и шкаф. А еще через 20 минут в палатку вернулась н е е м и обмениваясь тихими замечаниями, сопровождавшим ее соколиным глазом. Большая часть обоих отделений была на месте, в конце концов в лагере особо не было куда ходить. А даже если бы было, солдаты все равно старались беречь силы. Торн упаковывал вещи в рюкзак. с и д ж е со страдальческим выражением лица пил воду из синей чашки, украшенной голографическим котом Мироном, героем детских сказок. в е ш б о в с к и й играл партию в Костис Бьюллер, и а к с о н и Щенком. Малой с достойной удивления тщательностью чистил автомат, а Нив просто спал, смешно прижавшись к пулемету. Как шкаф, так и Нив... до да чрезмерности заботились о своем оружии G-918, который был главной огневой мощью отделения. Обычно безотказный, на болоте то и дело сталкивался с проблемами. Подозрение пало на местную воду, в связи с чем целлофан и непромокаемые плащи стали исключительно ходовым товаром у операторов оружия поддержки. Шкаф сконструировал из а п а с н ы х стоек для палатки и куска целлофана импровизированную полку, на которой держал оружие. н и в пулеметчик отделения Ниеми, Решил, что будет использовать свои нары. Это вызвало несколько комментариев на тему новой девушки Нива, но гигантский мужчина с фигурой медведей и физиономией, лишь немного от медвежьей отличающейся, быстро окоротил шутников. «Господа и дамы, мы получили приказы», — тихо сказала Ниеми. «Собраться, через пять минут сюда прибудет Санчес с а н ч е с и н с т р у к т а ж о м взводу. Мы должны быть готовы к выходу через час». «Мы или...» Щенок подхватил кости со стола, послав неискренную, извиняющуюся улыбку игрокам. Раздраженная Исаксан выставила в его сторону средний палец, т е м н о к о ж и й Бьюлер л только пожала плечами. в е ж б о в с к и й вообще не отреагировал, напряженно глядя на прибывших. — Вся рота. Ниемя чуть к и в н о л а Приказ от командования специальными операциями — серьезное дело. в е ж б о в с к и й встал и двинулся к своим вещам, с недоверием поглядывая на застегивающего клапан рюкзака Торна. Тот только пожал плечами. — Наконец-то настоящая работа! — расплылась в улыбке и с а к с о н Конец патрулям! — и что, завербовалась из-за патриотизма, да? — тихо пробормотал щенок. — Если операция важная, то наверняка там будет до черта Янки. Они стреляют, знаешь ли. — А у тебя что, лопата? Девушка похлопала его по плечу с широкой улыбкой. — Все будет путем. Если вдруг что, мы с Бюллер тебя защитим. — Я не стану его защищать, — фыркнула б ю л е р «Менять никто не тронет!» — оскалился он в ответ. «Я вас переживаю!» «Второе отделение, четыре минуты!» — первала их Ниеми. «Разбудите Нива!» «Слушаюсь!» б ю л л е р подошла к спящему пулеметчику и дернула его за оружие. «Шо, сука, мать!» — рявкнул мощный мужчина, мгновенно придя в себя и приобняв оружие мускулистой рукой. «Через четыре минуты ты должен быть готов. Выходим!» б ю л л е р подмигнула ему, отодвинулась на безопасное расстояние. «Часовые?» — Торн вопросительно глянул на Соколиного глаза. «На камлинках. Подробности п о л у ч и т по дороге», — ответил испанец. «Если об их вещах, то ты упокой с и н ц и ю а я займусь вещами п е т р а Капрал указал на рюкзаки, кисы и шкафа. «Палатки. Оставляем». Торн молча кивнул и подошел к лежанке кисы. Вешбовский обменялся удивленным взглядом со щенком, о н и взамер на миг, проверяя автомат. Покинуть базу без палаток и спальников означало не только то, что они больше не намерены сюда возвращаться, но и то, что не станут ставить другой лагерь, что в свою очередь могло значить возвращение на линию фронта. Насколько тут вообще оставалось еще нечто на фронт похожее? И, конечно, это могло значить, что Картрайт не гарантировала возможности остаться в живых. Несмотря на спешку, никто не жаловался. В колониальных корпусах сборы разгрузку снаряжения, подготовку к выходу и обустройству лагеря в силу обстоятельств, высоко ценивших мобильность подразделений, отрабатывали не реже тактических процедур. Все персональное оборудование и оружие были подготовлены к маршу еще до того, как первый из людей Санчеса зашел в палатку. Впрочем, третье отделение пришло уже обвешанное снаряжением. Низкий, широкий в плечах торпеда, с грязной повязкой на плече тащил противотанковую свинку. А у с в е т л о в о л о с о в а голубоглазого и всегда идеально бритого в у н д е р в а ф е Вайса из открытого рюкзака торчала последняя во взводе переносная ракетная установка. Сам сержант Дина Санчес тащил три рюкзака. Наверняка свой и два, принадлежащие Пончику и у э л к о к с которые стояли на посту. — Я несу вам лагую весть! Начал он с порога веселым, громким голосом, осторожно опуская свой багаж на свободную койку. Наверняка из-за какой-то ошибки Фатума высокий, смуглый земляк с о к о л и н н о г о глаза, выглядящий как мексиканский уркаган, был человеком удивительно оптимистичным и веселым. «Если все пойдет нормально, уже завтра будем валяться в настоящих постелях в сотне метрах, по крайней мере, от ближайшего краешка тумана!» Ему ответила полное ожидание тишина. В последнее время хорошие новости не ходили без компании «НО». «Я так и думал, что могу рассчитывать на ваш энтузиазм!» Санчес чуть скривился. Снял шлем и положил его на свой рюкзак, а потом старательно пригладил щетку черных волос. «Но ваше опасение уместно! Перед отпуском наш взвод ждет еще одно задание!» Вешбовский быстро взглянул на Торна, который стоял у своей койки с иронической ухмылкой, чуть пожимая плечами. «Я знал!» — тихо проворчал Сиджей. — Что бы мы там ни думали, — Санчес обвел всех взглядом, — вступление в армию означало, что время от времени придется рисковать головой. Но не переживайте так, если все пройдет хорошо, единственной жертвой будет старший солдат Карлос ж а н е р а Ему ответило несколько смешков. Сиджей что-то проворчал себе под нос по-португальски, но больше комментировать не стал. — Кстати, — продолжал сержант, — Рота была временно передана для поддержки командованию специальными операциями и перешла под командование полковника б р и з б е н а Для тех, кто соображает туговато, да, это он прилетел сегодня утром. Его план для нас — это выход на территорию Янки и обеспечение безопасности местности вокруг остатков корабля «Альта», который разбился тут почти семь лет назад. Последние шепотки смолкли, когда новость полностью дошла до сознания солдат. в е б о в с к и й почувствовал возбуждение почти семь лет. Корабль должен был упасть почти одновременно с днем. На что можно рассчитывать после такого долгого времени? А если можно, то что это должен был быть за корабль? Полковник его отряд зафиксировали положение корабля несколько часов назад и хотят добраться до него нынче ночью. Наша рота должна обеспечить поддержку его операции. к о р о т говоря, переброска на позицию, удержание ее час или два — отступление. Простое дело. Ему о т в е т и л а несколько кивков. Ниф почесывал лысый череп, глядя в пространство. Бьюлер попеременно то вставлял, а то вынимал магазин а з пистолета. А ковбой, задумчиво глядя на командира, механическими движениями скручивал себе сигарету. На нас первый удар. Продолжил Санчес после нескольких секунд молчания. «Альта локализована в зоне контроля двух американских постов РЭП. Наше задание — отключить их, прежде чем в дело войдет остальная рота. Парни полковника должны нас поддержать». Кто-то хмыкнул, кто-то еще поднялся с койки. Вундерваффе задрал почти белые брови и взглянул на сержанта с явственным интересом. На лице Нива расцвела его версия радостной усмешки. здоровенный пулеметчик весело хлопнул по спине стоящего рядом и почти такого же по размерам малого на что техник отреагировал автоматически м в с к и д ы в а н и е м двух больших пальцев сидж закусил губу и потер заросший подбородок но похоже не намеревался влезать с комментарием вешбовский же почувствовал что-то похожее на мрачное удовлетворение самые ответственные з а д а н и я правда всегда были самыми рискованными но их и поручали лучшим из лучших хорошо было почувствовать себя выделенном, среди прочих. Санчес же продолжил. «Если данные точны, мы будем иметь дело со стандартными пацанами и з сети электронной борьбы безопасной зоны от 6 до 9 человек гарнизона. Периметр, скорее всего, будет, но в этих условиях, пожалуй, не глубже 100 метров. д е й с т в у е вдали от наших привычных охотничьих угодий, а потому есть большой шанс на низкий уровень их подготовки. Легкотня!» Остальная рота выступает сразу же после нас, а потому на позиции они выходят вне зависимости от того, успешно ли закончится все у нас. Просто у них будут тогда большие или меньшие проблемы. Сержант посмотрел на своих людей. Поскольку лейтенант к а р т р а отлично выбрала нас для этой работы, лучше бы нам не завалить дело. Когда обеспечим свои цели, выходим на позиции к юго-востоку от главной цели, примерно в километре. Сидим, пока нас не отпустят. По нашим расчетам от часа до двух. Столько скажу на момент сейчас. Вопросы? Мы знаем о возможной поддержке на целях. Гарнизон под носом, частые патрули, хоть какие-то подробности. Ковбой с третьей попытки сумел все же раскурить влажную, то и дело гаснущую сигарету. «Информация о целях традиционно скромная», ответила н е е м и выручив Санчеса. Командир второго отделения говорила тихо, чуть ли не в полголоса. «Мы знаем, что ближайшая база врага находится в более чем 30 километрах от того места, а потому, вероятно, не следует ожидать быстрой поддержки. Сетки патрулей мы не знаем, вернее, не можем узнать». «Понимаю». Ковбой кивнул, затягиваясь светлым дымом. Исаксон быстро вскинул руку. «А янки вообще нас ждут? Знают, что именно мы ищем?» Ее голос дрожал от возбуждения. Глаза связистки блестели почти детской радостью. «По словам полковника Брисбена, они могут знать, что наша цель — разбитый корабль, но вот его локализация — это совершенно другой вопрос». н е и м е л и Легонько пожала плечами. «Если бы они знали, вся операция не имела бы смысла. А потому боюсь, что надеемся, что нет, это единственный ответ, который я могу дать». «Артиллерия!» Шкаф потер ладонью запястье. — У нас будет только рапира, а потому максимум мы можем защититься от легкой артиллерийской атаки, — ответила сержант. — Но мы должны и сходить из того, что у врага, на момент, когда они нас обнаружат, неплохие шансы догадаться, какой объект мы контролируем. А это даст еще больший шанс, что они не захотят его уничтожить. — Снова должны и сходить, — проворчал СиДжей, но даже стоящий рядом Вишбовский едва его услышал. «Транспорт!» «У нас маловато мангустов, чтобы перебросить в с е х за один раз», заметил ковбой своих клубов дыма. «Роту перебросят за три раза. Сперва нас и людей и сопов. Если акции удастся, пойдут парни из взвода «Б», техническое отделение, саперы и оборудование для обороны, потом взвод «С» и резервный отряд. А для сопов разве не лучше было бы действовать без нас? Вундерваффе Вайс сосредоточенно всматривался в командира. «Если там появится целая рота...» то сразу станет понятно, для чего именно. Утряда командоса н и могли бы и вообще не заметить. Ниеми, Санчес и Соколиный Глаз обменялись взглядами. «Как я понимаю, совершенно необходимо уничтожить оба поста примерно в одно и то же время», ответила она через минуту. «Полковник решил, что лучше иметь поддержку на случай непредвиденных обстоятельств». «Понимаю», — Вайс кивнул. л разве...» «Нет, не важно». Бежбовский взглянул на немца с интересом, как тот задумчиво потирает подбородок. Но Вундерваффе, похоже, не намеревался делиться своими догадками. «Что с у с л и к о м спросил Малой. На грубо тесаном лице техника была написана забота. «Он не такой быстрый, как Мангуст». «Боюсь, что нам придется оставить его здесь», — Немя вздохнула. «Он в этой операции не пригодится». — Давай договоримся, что попытаемся разыскать его после завершения операции. — Но мы ведь не возвращаемся сюда после задания. — Мне жаль. Малой несколько раз вздохнул, словно собираясь протестовать, но все же не сказал ничего. Огромный, неповоротливый техник прошел с то и дело в ы х о д я щ и е из строя подушкой долгий путь, и, похоже, мысль о том, чтобы бросить суслика на болоте, шокировала его. Стоящий рядом Нив сочувственно похлопал его по плечу. — Спокойно, старик. Найдем тебе новую развалину. Нехер делать. — Это не развалина. В голосе техника прозвучала обида. — Ниф, ты прям утешитель от бога! — проворчал щенок. — Господа! м н е е м и не повышала голос, но разговоры моментально смолкли. — У нас семь часов до дела. Второе отделение летит с о п а м и первое и третье вместе. — Соберитесь. Малой и Исаксон на помощь техникам в демонтаже рапиры. Командир? Лиза Ниеми, о ж и д а ю щ е глянула на Санчеса. «Это все!» — кивнул сержант. «Мы все еще на постовой службе, но в остальном пытайтесь отдохнуть. Жрать, как всегда, столовую собираем п о с л е д н и й Сбор в семнадцать. Разойтись!» Взвод отреагировал не сразу. Только безотказные Вайс и Шкаф поднялись почти одновременно и двинулись к выходу, едва стало понятно, что командир отделения больше ничего не скажет. Несколько человек обменялись скептическими взглядами. Кто-то выругался. Еще кто-то лишь тяжело вздохнул. — Мы подозреваем, и полагаем, мы надеемся, что их перехерачило, — проворчал Си-Джей, мрачно глядя на погруженных в негромкий спор офицеров. — в е р б а старик, у тебя нет какой-нибудь карты, типа, нахрен свободен от операции или как-то так? — Потому что, сука, что-то мне кажется, что она бы сейчас звездец как пригодилась. СТ Мангуст Кошак. 3 июля 2211 года. ESD-2011. Напор двигателей й к ш а к разбивал поверхность болота, выбивал в нем глубокие ямы, окруженные густой завесой из тысяч мелких капель. Разгонял и туман, но заводные завесы силуэта прощающихся с ними солдат казались размытыми и нечеткими. Марчин Вешбовский выглянул в открытый десантный люк. Внутри лагеря никто не носил маскировки, а к шлемам относились опционально, потому, несмотря ни на что, некоторых удавалось узнать. «Святой Вандер Вехрен» раз за разом отдавал честь, прикладывая ладонь к своей узнаваемой бесформенной шапочке. Большой Ёжва размахивал высоко поднятым над головой автоматом, а близнецы Альфа и б р а в о Свэй, просто стояли с запрокинутыми головами, глядя на удаляющуюся машину. Кто-то позади, кажется, аплодировал, несколько солдат подняло в молчаливом прощании кулаки. На протяжении последних нескольких часов экипажи четырех взлетающих машин должны были определить начальные условия, и почти все в лагере вышли взглянуть на их отлет. кто пооптимистичнее, чтобы пожелать им счастья, кто поциничнее, чтобы попрощаться. Интересно, мрачно подумал рядовой, кто же из них прав? В освещенном голубоватом светом внутри машин человеческие лица выглядели по-другому, менее выразительными, словно бы кто отфильтровал большую часть деталей. Десантный отсек Кошака занимала семерка солдат первого отделения и выделенный им от СОПов техник, Лофтон. Атмосфера сгустилась от ожидания, каждый глушил его... своими мелкими ритуалами. Сиджей, замерший от почти набожного сосредоточения миной и с перчатками под мышкой, пытался свернуть сигарету. Парой часов ранее он одолжил папиросной бумаге и табака у ковбоя, но, как видно, забыл спросить о ноу-хау. Он то и дело тихо ругался себе под нос, с неудовольствием поглядывая на новые версии своего творчества. Шкаф безостановочно проверял каждый элемент разгрузки. Спокойными методичными движениями по очереди вынимал гранаты, о б у в фонарика, инструменты, протеиновый батончик, медпакет, батарею для камлинков, фаеры. Внимательно все осматривал и вкладывал назад. Соколиный глаз сидел у самой стенки, отделяющей их от кокпита. Капрал переводил взгляд от одного солдата к другому, и на ком не останавливаясь дольше, чем на секунду. Рядом с ним был пристегнут торн, положив ладони на поставленный стайме автомат. Вечный рядовой на этот раз не опирался на борт с прикрытыми глазами. Чуть склонив голову, он следил за Лофтоном. Объект его интереса фальшиво насвистывал, из-за чего раз за разом забавно морщило нос, поигрывающая ремешками аптечки киса. Сержант, приданный к их отделению, формально находился вне иерархии командования, а потому главным оставался соколиный глаз. И все же техник казался надзирателем. Сам Лофтон, похоже, тоже не чувствовал себя в своей роли достаточно уверенно. Постоянно сплетал и расплетал пальцы и пытался избегать взглядов остальных. в е ш б о в с к и й глянул на часы. Еще сорок шесть минут полета, если все пойдет согласно с планом. Если. Он достал из кармана колоду и перетасовал ее. Король Треф подумал, берясь за верхнюю, но когда ее перевернул, это оказалась двойка бубен. Дешевка вместо чести, полный провал, скривился он. Должно быть, в какой-то момент он стал... перетасовывать не запомнив нового расклада черт побери он перестает контролировать собственные карты мартин раздраженно спрятал колоду в карман и выглянул сквозь приотворенный десантный люк кошак летел безумно низкое р а с т е н и я б о л о т а из тех что повыше казалось почти дотягиваются до его корпуса словно пытаясь стянуть его вниз в воду промелькнула в голове в и ш б о в с к о г о и р р а ц и о н а л ь н а я мысль он тряхнул головой сперва карта теперь вот это Усталость творит с человеком странные вещи. Зона высадки второго отделения, 3 июля 2211 года, и з д 2032. Щенок спрыгнул в воду, у д я в нее до половины щиколоток, третьим из отделения, вслед за Обананом и Нивом. Мигом присел и повел стволом автомата по своему сектору. Ноль контактов. Инфра, УФ и усилитель, термо, все с п е к т р а очков молчали. До сих пор никаких проблем. За его спиной звук работы двигателей «Бетты» и прямоточника «Сопов» поднимался до высоких нот, когда машины, сбросив пассажиров, развернулись в сторону базы. Если они не завалят тот дело, обе машины вернутся, везя остальных из контингента, их сшитые из кого только можно, словно зомби, роты. «Ситуация?» — услышал он в коммуникаторе голос н е е м и «Чисто!» — почти сразу отреагировал находящийся в авангарде о б а н а н Нет контактов, тишина и спокойствие. Даже по радио можно было почувствовать прекрасное настроение связистки. Девушка хорошо реагировала на адреналин, можно было только позавидовать. Ноль активных контактов, они, кажется, нас вообще не заметили. Ничего. Сидящий на корточках в нескольких метрах от щенка Ниф широко повел стволом пулемета, поглядывая над ним на свой сектор. Чисто, — обронила Бюллер. Чисто. Пришли доклады к а р е р ы и Малова. Наступил короткий момент тишины, пока н и м е на командном канале говорила с главным в их отряде, полковником б р и з б е н о м Щенок непроизвольно глянул в сторону, где высадились бойцы специальных операций, пробежал через полный набор прилагаемых ему визорными системами опций. Несколько легких отголосков на термо, ничего более. Как всегда, проклятый туман затруднял наблюдение. Хотя в их ситуации это было хорошо, если... Он едва видел второй отряд, зная, где его искать. Существовал немалый шанс, что янки не пофиксят их на периметре и не закопают. Щенок любил думать о себе как об оптимисте. Направление 26, расстояние 3 километра. Оборвал размышления, голос Неми. «Обанан и Бьюлер, авангард. Ниф, левый фланг, щенок правый, малой тыл. к а р е р ы и с е к с о н держитесь неподалеку от меня. Расстояние 5 метров. Сопа на 10 часов. Контролировать огонь». В несколько шагов второе отделение сформировало заданное построение и направилось к цели. Тяжелые тактические берцы на любые условия промокли еще через два десятка. Щенок скривился при мысли о зверинце, который скоро поселится на его ногах. Как же хорошо, что он такой оптимист. Первое отделение. 3 июля 2211 года. ESD. 2101. п е р в а я Доклад о готовности. «Верба готов», — прошептал Марчин. В прицеле он все еще видел подсвеченное компьютером легкое эхо термических сигнатур, ничего не подозревающих американцев, бывших всего сорока метрах впереди. «Трое в поле зрения». «Лафтон готов», — поддержал его присевший рядом сержант. «Три цели в поле зрения тоже». Пока что все шло неплохо. Янки и правда не ожидали нападения на эту ячейку своей сети РЭБ, Отделение, ведомое Лофтоном и Си-Джеем, вошло в периметр, как в масло, и, казалось, взяло противника врасплох. Четверка техников и п р и к р ы в а ю щ и х солдаты 1 0 1 были видны, как на ладони. Сам пост, хотя и был солидным бункером в нормальных обстоятельствах, могущим оказаться довольно с л о ж н ы й для отделения пехотинцев целью, стоял открытым настежь. Узкий прямоугольник входа, в и д и м о отсюда, лучился аурой более высокой температуры. Такие моменты и давали понять в е ж б о в с к о м у насколько они не были в безопасности на собственной базе. Примерно 15 минут назад двойка американцев ушла в патрулирование, но поскольку шли они на север, шанс, что пехотинцы на них наткнутся, был минимальным. «Готов курсор на цели!» — услышал он в наушнике голос шкафа, который лежал плашмя около прицела свинки, несколькими метрами дальше. «Мы в нулевой точке, ноль контактов!» Кис и с и с д ж е находились метров на 30 дальше от линии в е ш б о в с к и й л о ф т о н ш к а ф прикрытие из двух человек. Принял, с о к о л е н ы й глаз на позиции, ждем подтверждения готовности от третьего и выдвигаемся. Поляк сжал руки на автомате. На экране прицела появилась короткая цель и подошла к одной из трех прочих. На термо загорелся огонек зажигалки, а потом точки кончиков двух сигарет. Они должны быть чертовски уверенными в себе, чтобы курить на посту. Он перевел центр прицела по направлению пары солдат по ту сторону от низкого бункера. Фигура одного из них переломилась, словно цель поправляла застежку берцев. Второй отошел на несколько метров в сторону притаившегося отряда «Союза» и замер. Оптика выхватила несколько фрагментов незамаскированного оружия. Казалось, что часовой смотрит в их сторону сквозь собственный прицел. в е ж б о в с к и й непроизвольно скорчился чуть сильнее. Первое выдвигаемся по моему сигналу, включаем идентификатор ы свой чужой через пять секунд после начала операции. Услышал он снова голос Соколиного Глаза. «Тридцать секунд. Входим с Сареном Запада, берем обоих курящих. Третий займется патрулем». В сорока метрах от м а р ч а н а американец, которого он мысленно назвал внимательным, опустил автомат и вернулся к своему выпрямляющемуся коллеге — застежке. «Я беру того, что справа, Вежбовский», — передал Лофтон. «Того, который ближе к нам». «Понял». м а р т и н передвинул крестик прицела на застежку и переставил автомат на короткие очереди. «Внимательный ваш». В наушниках коммуникатора Лофтон тоненько хохотнул. «Я назвал его медиум. Удачи!» «Спасибо, сэр». «Десять секунд», — отозвался соколиный глаз. Вдох, привстать в приседе, выдох, поправить руку на оружие. Взгляд на приготовившегося рядом Лофтона, прицел на центр тяжести застежки. «Начали». Скорее почувствовали, чем услышали они слова командира. Он узнал тихое характерное хрюканье свинки, а потом громкий треск, когда противотанковый заряд оторвал фрагмент антенны передатчика. Нажал на спусковой крючок автомата, посылая четыре пули в сторону застежки. С сорока метров невозможно было промахнуться, но на всякий случай он, начав идти вперед, выстрелил еще раз. Передвинул прицел в сторону внимательного, но тот уже лежал, скорчившись в неглубокой грязи. «Часовые в о с т о ч н о й стороны готовы», — сказал Вежбовский, не останавливаясь. «Очередь из автомата. Одна, потом вторая. Враг?» «Нет, оружие Союза». «Часовые запада — все». Даже посреди операции Торн, казалось, говорит уставшим, немного равнодушным тоном. «Не пора ли для свой чужой?» «Наверное, самое время, поскольку на экране тактических очков он увидел точки, символизирующие Соколиного глаза и Торна. Проклятие, они были уже у входа в здание». Кончики х стволов вспыхнули на термо в тот самый момент, когда души солдата донесся треск очередей. Он сам быстро перекинул рычажок. По крайней мере, теперь подходящая третья случайно не расстреляет его. «Верба, вхожу в зону!» «Лавтон, вхожу в зону!» — вторил ему идущий справа сержант. Ноги поляка ступили на скрытые под водой плиты. Было приятно почувствовать под ногами твердую почву. Он взглянул на лежащих несколькими метрами дальше застреленных часовых. Застежка получил в грудь, даже не успел поднять оружие. Вторая, ненужная уже короткая серия, попала под шлем. Выступающий из-под воды левая часть лица американца смотрела на него разбитыми тактическими очками. Случайность л у ч ш и й стрелок пронеслась в голове в и ж б о в с к о г о мысль. Если бы он попытался сделать это специально, ни за что бы не попал бы так точно. Внимательный лежал с лицом под водой. м е с т о попадания не было видно, наверняка получил в грудь. Третья нейтрализовала патруль. Проинформировал через Камлинг соколиный глаз. Сержант Лофтон, как понимаю, пост в вашем распоряжении. Синтия, Карлос, и д и т сюда. с а р а н пойди помоги Петеру со свинкой. м а р т и н держать позицию. Лофтон похлопал Вежбовского по спине и двинулся в сторону входа в бункер. Через секунду послышалось его фальшивое посвистывание. Слушаюсь, идем, раздался голос кисы. Вперед, Сиджей! Складываю свинку, жду т о р н а обронил шкаф. «Контрольный!» — словно бы нехотя произнес Торн, и сразу раздались один, два, три, четыре выстрела из пистолета. Потом рядовой вышел из-за бункера со все еще теплым, как услужливо сообщила т е р м о ч к о в оружием. «Контрольный!» Хотя солдаты были всего в нескольких шагах друг от друга, без коммуникатора Марчин не услышал бы, что именно тот говорит. ССС-платок на лице рядового хорошо приглашал голос. Торн поднял оружие и выстрелил четыре раза. Два в застежку, два во внимательного. Вежбовский вздрогнул. Торн спрятал пистолет и направился в сторону позиции шкафа. Через десяток шагов виден стал лишь его контур. Второе отделение. 3 июля 2211 года. ESD. 2129. Это не было боем. Сопы вошли на американский пост как к себе домой. Поддержка людей не ими совершенно не понадобилась. Единственный выстрел в отделение сделала Бюллер, которая теперь о чем-то тихо разговаривала с Нивом в нескольких метрах от них. Они не использовали к о м л и н к и а потому наверняка это не было чем-то, о чем стоило знать остальным. Щенок сдвинул платок и почесал свербящий затылок. Удобнее оперся о стену бункера и вытащил из кармана жевательную резинку. Если так пойдет и дальше, он может решить, что это лучшая операция со времен высадки на болоте. «Я, б ю л л е р Каррера и Ниф, остаемся здесь, контролируем пост», — отозвалась вдруг в коммуникатор Ниеме. «Остальные пойдут с группы п о л к о в н и к о в в сторону цели». «Мы не ждем роту?» — спросил удивленный Обанн. а «Нет, лучше заняться этим как можно быстрее». Удивленный щенок вскинул брови. Новые неожиданные приказы всегда были симптомом изменения в ситуации, причем опасным симптомом. Такие вещи требовали слишком быстрого изменения планов, а в корпусе можно было на пальцах одной руки посчитать офицеров, которые были способны сделать такое быстро и без ужасных ошибок. Хотя, возможно, полковник решил ускорить действия ради благо роты. Такой себе план «Б». «Б» как бонус. Все прошло настолько хорошо, что можно не заботиться об ожидании остальных и сберечь себе часок. «Когда выходим?» — поинтересовалась Исаксон. «От пяти до десяти минут, как только закончим работу здесь». «Слушаюсь!» Мокрые мундиры берцы, как о б щ у ю усталость, не могли лишить связистку энтузиазма. «Щенок, иди в централь, примешь контроль за сканером территории от их оператора?» «Слушаюсь». «Печально у ч и с солдата с боевой специализацией, ему всегда д о с т а и т с я дополнительное оборудование. Впрочем, он не носит ни тяжелого вооружения, ни полевой радиостанции, ни аптечки отделения. «Бегу, лечу!» Через короткий коридор он вошел внутрь небольшого здания, миновал открытую дверь в жилое помещение и направился в центр связи. В тесноватом помещении был поставлен большой пульт с несколькими экранами, с десяток вычислителей, вставленных в открытые сверху композитные ящики, и до черта кабелей. Воздух чуть ли не искрился от электричества. Четверка человек занимала все свободное пространство, а с пятым, со щенком, уже можно было говорить о настоящей толпе. собственно Именно тут он впервые в жизни увидел мага. Конечно, он знал, кем были маги, нафаршированные электроникой к о н т р о л л е р ы электронной борьбы, которых считали почти существами из другого мира. Говорили, что нужно набрать больше 160 пунктов IQ, чтобы тебя просто включили в программу. Говорили, что выпускники ее получали звание майора и охрану. История о том, что никто из них не выдерживал больше нескольких лет службы, Придавали магам вид едва ли не существ из легенды, хотя солдат не слишком-то такому верил, как и рассказам о чтении мыслей и о контроле за целыми флотами. Говорили о них много, но видели редко. За всю свою карьеру щенок не встречал такого ни разу, до сегодняшнего дня. Седоватый мужчина сидел абсолютно неподвижно, словно каменная статуя. Несколько консолей были подключены к повязке на его лбу через гибкие кабели. На экранах их мониторов плыли потоки данных, быстрее, чем щенок успевал ухватить их взглядом. Старший рядовой почувствовал мурашки, поползшие по спине, а в наушнике Камлинка на самой границе слышимости зазвучало нечто, что могло быть музыкой, голосами или просто шумом. Он тряхнул головой и вдруг понял, что все в помещении вместе с магом смотрят на него. — Сержант Неми прислала меня за сканером территории, сэр. Обратился он к б р и з б и н у Офицер кивнул, потянулся к стоящему рядом рюкзаку и добыл оттуда оборудование. Взвесил его в руке, потом отдал щенку. — Отдайте командиру отделения, Ван Ройтерс. Передайте, чтобы отряд был готов через пять минут. — Слушаюсь. Рядовой отдал честь. Еще раз взглянул на мага над плечом офицера. Сидящий у консоли мужчина, казалось, даже не дышал. Картинки, мелькающие на экранах, сливались в один гипнотический ряд. Солдат сглотнул слюну. «Хорошо. И не надо отдавать н е честь». Голос б р и з б а н а вернул его в реальность. «Слушаюсь». Щенок вытянулся и кивнул. «Свободны». Солдат развернулся на месте. С каждым шагом впечатление, которое произвел на него маг, блекло и исчезало. В конце концов, совершенно неважно, каков он, главное, что он на их стороне. А сейчас нужно было сделать кое-что другое. Первое отделение, 3 июля 2211 года, и з д 2200. Первый сброс произошел через час после того, как объект был взят под контроль, когда небо сделалось уже почти полностью черным. Сперва прибыла графиня с характерным гудением в левом двигателе. Сразу после нее из темноты возник черный д р о с т потом безумный шляпник, к р а с у щ и й с я едва з а л а т а н н ы й дырой от кинетического снаряда в крыле. Один за другим мангусты опускались к поверхности воды, ждали, пока пассажиры покинут их, и снова взлетали. С плеском, заглушенным свистом двигателей п р и м а т о ч н и к о в в зоне посадки появились очередные солдаты роты «Картрайт». 8, 15, 20 фигур приземлялись на полусогнутых ногах по щиколотке в воде, а потом собирались подле импровизированной посадочной площадки в ожидании дальнейших приказов. Сама командир в сопровождении чокнутого «Борджа» Что почти на голову было ее выше, энергичным шагом двинулась к ожидающему около бункера Санчесу. Вишбовский, стоящий на посту совсем рядом, скрытый в темноте, прислушался. «Сержант!» Картрайт остановилась рядом с испанцем. Укрытая ССС плащом и с автоматом в руках, она ничем не отличалась от своих людей. Сам Вишбовский узнал ее только по походке и по узкой полоске открытого лица под поднятыми тактическими очками. «Ну и по голосу!» Характерные смеси шепота и хрипа — результат у р а н ы полученный три недели назад. Тысячу лет тому. «Место под контролем, без потерь!» Санчес не изменил позицию, все еще нагловато опершись о здания с протеиновым батончиком в одной руке, согласно извечной традиции, не выказывать внешнему наблюдателю присутствия офицера. На болоте, правда, видимость не позволяла действовать с н а й п е р о м но от привычек не так-то просто избавиться. — Сержант Лофтон расставил свои штуки, согласно приказу. Мы его не трогали. — Подтверждает, что почти готов. Мы расставили глазки, у нас три пары часовых на территории. — Хорошо. Как только Лофтон закончит, выходим в зону согласно плану. Ваше отделение берут юго-восточный угол, сержант. Лейтенант глянула туда, где исчезли мангусты. — Что с моим вторым отделением? — Полковник пожелал поддержку в операции по получению данных. — Я прикрепила к нему второе отделение. Вам придется справляться только с первым и третьим. Санчес некоторое время переваривал информацию. Вишбовский видел, как он глянул на чокнутого Борджа, словно ожидая ответа. Но тот только пожал плечами и развел руками. — Слушаюсь, — сказал, наконец, испанец. — Справимся двумя. — Хорошо. — Лейтенант? — Да, Санчес. — Может, т смысл поставить кольцо вокруг останков корабля? — — Легче будет удерживать малое пространство, да и больше шанс, что нам не сбросить на голову бомбы. Борджа явно заинтересовался. Странно широкая расстановка взводов вокруг цели была проблемой, которую видел даже в и ж б о в с к и й До настоящего времени он полагал, что сержанты поднимали этот вопрос на своем совещании и получили хотя бы какое-то объяснение, но поведение Борджа это опровергало. к а р т р а й т поправила маскировочный платок, закрывающий нижнюю половину лица. У нас должно быть место для отступления у меня нет иллюзий насчет того что у врага будет преимущество стоять упирая стену не лучшая идея санче с к а з а л о собирался ь с протестовать но сдержался только кивнул приготовьтесь к выходу соберите часовых я проверю что у сержанта лофтона лейтенант прошла мимо обоих командиров взводов рядом с поляком и исчезла в бункере все пары постовых возвращайтесь к зданию в наушниках марчина раздался, пущенный в эфир приказ Санчеса. Сержант подождал, пока подтверждения от постовых пробьются сквозь помехи, а потом обратился к б о р д ж и ч т о думаешь?» ну, «Они точно не выдвигают нас для возможности отступления?» Более высокий мужчина пожал плечами. «В этом молоке боевая дистанция метров пятьдесят. При таком порядке расстановки они могут пройти мимо нас, а мы их даже не заметим». «Может, это какой-то план «Б»?» «Может». «Но я предпочел бы знать. Верба?» «Сержант?» — поляк вздрогнул. «Только сейчас понял, что, возможно, не стоит быть свидетелем разговора офицеров. Возьмите Джея и соберите по периметру, что удастся. Оставляйте лишь т о л ь к о чтобы мы могли знать о гостях. На новой позиции нам придется прикрывать охеренно много пространства, и каждый глазок будет важнее, чем мои два. Слышусь!» Кивнул Вежбовский, направился в сторону бункера, прижав кнопку камлинка. «Сидже, собирайся, у нас есть работа!» Второе отделение, 3 июля 2211 года, ESD 2243. Уцелевший после катастрофы фрагмент корабля вызывал мысли о гигантском левиафане, выброшенном на берег. Полота о к р у ж а л о его, затянув борозда от удара, так что разбитая, поросшая коричневых зелеными побегами глыба выступала над поверхностью темной воды лишь на несколько метров. Со стороны приближающегося отряда корпус был пористым от отверстий, п о ч е р н е в ш и й от высокой температуры переборки, сорванные перемычки безопасности и з и я ю щ е й темнотой дыры коридоров. Как большая технологическая сота, — воодушевленно подумал щенок. Окруженный туманом корабль, казалось, посматривал сверху на людей, которые пришли его отыскать. Щенок на миг даже забыл о промокших берцах. «А чтоб меня...» В голос е с а к с о н звучало неприкрытое восхищение. — Спокойно. о б а н н е н говорил таким тоном, словно обеими руками подписывался под ощущениями связистки. И, похоже, утешил подчиненную только потому, что ощущал себя еще и командиром. — Отряд, стоять! — пришел приказ от полковника. — Штайн, проверь, отсюда ли идет сигнал. Оба отряда остановились одновременно. Солдаты присели в неглубокой воде. На усилителе картинки очков щенка затанцевали точки помех, чуть заслоняя размытую фигуру малого, что присел за несколько метров от него. Солдат хлопнул рукавицей по прибору, но ничего не изменилось. Болото, чтобы его дьяволы взяли, весьма портило оборудование. В центре строя он краем зрения отметил движение, когда один из людей полковника, видимо, Штайн, стянул рюкзак. Кроме него не двигался никто. Щенок приложил глазу прицел автомата и повел стволом на край своего сектора, в сторону возвышающейся над людьми глыбы разбитого корабля. Что-то было в его корпусе, покрытом местной разновидностью растительности, в его изломанных перспективы и кривых коридорах. Где-то в чере передового появлялось странное чувство, что Альта внимательно за ним наблюдает, что неровные дыры в корпусе корабля отмечают любое его движение. Он почти заставил себя отвести взгляд. Все на этой проклятой планете слегка безумно. — Капрало б а н а н расставьте людей здесь, мы входим внутрь. Голос б р и з б е н а помог ему снова сосредоточиться. Щенок сдвинул платок и сплюнул в воду. Глупости. — Докладывайте о контактах и связи. — Слушаюсь. о б а н а н сделал несколько шагов вперед и встал рядом со щенком. — Мило, р а з б р а с ы в а я глазки. Малой, прикрывай шею. Радио с о р «Радиус с о р о слушаюсь!» и с а к с о н сдвинула рюкзак и принялась расстегивать пряжки. «Малой, давай сюда, пригодишься!» Тем временем отряд полковника остановился у Альты. Какое-то время они стояли свободным кругом, наверняка обмениваясь последними замечаниями, а потом один за другим углубились в самые низкие стоящих над водой коридоров. Пару секунд щенку казалось, что он видит снопы света фонарей, но потом это впечатление исчезло. «Щенок, Ван Ройтерс!» о б а н н н энергично хлопнул его по плечу. — Ты с нами? — Ага, — буркнул тот в ответ. — А где же мне быть? — Не знаю. Капрал тихонько фыркнул. — Там, куда тебя завели твои порошочки. Ты пропал на некоторое время. Болото? — Да, — щенок скривился под платком. — Проклятая гадость! Бьет в голову посильнее порошков. Я бы предпочел ходить тут в группах побольше. — Если тебя это утешит, то в радиусе полукилометра отсюда есть целая рота, которая присматривает за нашими жопами. о б а н а н махнул на о с т а н к е корабля. — Берешь правую или левую сторону? — Да все равно. Левую. — пожал он плечами. — Полкилометра, с тем же успехом могли бы оказаться за сотню. Их не видно, не слышно, ради тишина. а х паническая атака. У тебя, крутого парня. Да отвали никакой панической атаки. Просто не люблю такого, и все. Предпочел бы иметь дело с врагом. — Ты осторожней, — проворчал Обанн, а подходя к останкам и заглядывая в один из ведущих в темноту коридоров. — А то еще накличешь. Первое отделение, 3 июля 2211 года, и з д 23-12. Вишбовский, растянувшись на брюхе, снова чуть переместился к более сухой части своей позиции. Напер автомата рюкзак и взглянул в прицел. На куске пространства впереди и слева он улавливал термические сигналы от прикрытого с его стороны шкафа. Наверняка где-то там был и соколиный глаз, но Марчин уже давно отказался от попыток локализовать Капрала. Справа, но вне поля зрения, находились позиции еще троих из отряда, а где-то далеко впереди линия разбросанных полтора часа назад глазков. Сенсоры пока что молчали, но если верить переданным сведениям, появление американцев было лишь вопросом времени. Пока же единственными пришельцами были переброшенные вторая и третья группы из роты Картрайт, хотя эту горстку солдат расставили настолько широко, что невозможно было рассчитывать на их огневую поддержку. — Верба, Марчин! — донесся до него шепот кисы. Она повернулась на бок, чтобы оглянуться. Медик была всего в нескольких метрах от него. Сдвинула очки на шлем и помахала ему. — Что там? — прошептал он, пытаясь не говорить в микрофон. — Что ты тут делаешь? «Ты должна сидеть в тылу!» «Я всегда могу вернуться!» Киса подползла ближе, поравнявшись с Вежбовским. Протерла глаза перчаткой, оставляя на лице темные полосы. «У меня нет прикрытия!» «У тебя впереди все второе отделение!» Поляк оскалился. Он прекрасно понимал, что она тут делала. Возможно, такие машины, как шкаф или торн, прекрасно ощущали себя в таком месте, насыщая свой инстинкт хищника. Но нормальным людям нужно общество. Прежде чем они доберутся до тебя, им придется прикончить всех нас по очереди. — Со мной проблем не будет, но шкаф, он бессмертный. — Да, — ответил улыбкой медик. — Что делает меня л и ш н и й Потому могу ползать, куда хочу. — Зато другие смертные, видишь ли... Замер, услышав шум двигателей. Замолчал на полусловие, а через миг ожилая связь. — Ковбой, слышу моторы. Есть шанс, что это кто-то из наших? — «Соколиный глаз, контакт с юга, одна, поправка, две машины, скорее всего, Магикани», — подтвердил Капрал. в е ж б о в с к и й вслушался в далекий звук, пытаясь выделить шум четырех моторов, но впустую. «Торн, вижу Магиканина, 100 метров к югу от моей позиции, приближаются». «Шкаф, вражеские машины приближаются к моей позиции». и у э л к е к подтверждаю». Американский п р и м а т о ч н и к SV-18 «Магиканин» выскочил из тумана всего в паре десятков метров от сжавшихся в е ж б о в с к о г о и Кисы. На фоне темного неба он был лишь черной точкой, но когда Марчин переключил систему визора на термо, увидел светло-розовый ореол разогретого воздуха вокруг обеих двигательных гондол. По обе стороны из десантных люков торчали стволы орудий поддержки, все время двигаясь, когда стрелки искали цели. Машина пролетела всего в десятки метров от их п о з и ц и и с такого расстояния Марчин мог увидеть даже черно-золотую осу, нарисованную на ее носу. Он затаил дыхание. Это был момент, когда он поймет, чего стоила его маскировка. В такие мгновения у м е н и е и логика всегда уступали место простому страху, столетиями укорененному ужасу мыши, услышавшей крик совы. Разговаривая с кисой, не перекрутился ли он, и не раскрылся ли? А может, они перехватили эхо его радиопередач, или слышат их голоса, или... СВ-18 медленно прошел над их головами, дохнув теплом. Киса, первый магиканин, пролетел мимо нас, направляется к центру строя. Медик, лежащая рядом с Марчином, провела взглядом вражеский п р и м а т о ч н и к Наверняка и щ е т корабль. Введу его на пассиве. Стрелять! В гудящем басе торпеды, которому передали одну из переносных пусковых установок, прозвучало ожидание. «Санчес, торпеда, ждать приказа!» — успокоил его командир. р в б о й Голос контакта смешался с тихим писком тревоги в наушнике коммуникатора Вежбовского. «Контакты на глазках, четыре, поправка, шесть контактов на юге, дистанция пятьдесят». «Подтверждаю». Сразу же отреагировал Торн. «Есть!» — прошептала н е р в н о киса, забыв, что она отключила микрофон. Принял пеший враг числом 6, поправка 9, поправка 11, направление на юг, ждать приказов. Наступила тишина на несколько десятков секунд, пока Санчес говорил с командиром роты. Если верить данным Глазков, враг приблизился к линии, обозначенной передним дозором взвода, менее чем на 30 метров. В нормальной ситуации гневого боя это была убийственно маленькая дистанция. Но здесь она означала, что солдаты Санчеса начинают видеть первых американцев. наверняка раз взвод е д резервное отделение в дороге чтобы нас прикрыть им нужно до пяти минут торпеда оставь магиканина приготовься открыть огонь по цели в секторе 3 шкаф закроях с востока остальные цели по возможности начинаем по моему знаку готовность по эфиру прокатилась волна подтверждений согласно глазкам авангард американцев ходил между выдвинутыми вперед позициями соколиного глаза и ковбоя бибовский глубоко вздохнул сглотнул слюну и снова проверил предохранитель автомата Они должны были уже пройти мимо, должны... ОГОНЬ!» В одно мгновение туман ожил отзвуками коротких серий из автоматов, к которым почти сразу присоединилось яростное тарахтение G-918 шкафа и торпеды. Где-то взорвалась граната, потом вторая. в е ж б о в с к и й дал несколько серий по направлению невидимого противника, хотя особо и не рассчитывал, что попадет. Магиканин за его спиной завыл двигателями, наверняка пытаясь сделать разворот, но почти сразу же раздался один, а потом второй высокий свист летящих ракет, которые закончились взрывами, почти слившимися в один. Солдат с большим трудом сдержал себя от желания посмотреть, что там происходит. «Вторая линия переместится ь вперед! Выдвинутые двойки вперед! Пулеметчики, контролировать цели! Не дадим им отойти слишком легко!» — скомандовал Санчес. «Начали!» Вежбовские кисы вскочили и помчались вперед, стараясь не попасть на линию огня шкафа. Уже через несколько метров на термо-тактических очков Марчина появилась полоса горячего д ы м а з а в е с а поставленной американцами. Где-то за ней раз за разом вспыхивали более горячие точки выстрелов. Он осмотрелся. Все еще никого, горячий дым прекрасно маскировал как союзников, так и врагов. Он двинулся дальше, подав знак кисе, что шла следом. До первой линии было еще добрых 20-30 метров. Еще 20, 30, 40 шагов. Где-то впереди он услышал протяжный лай пулемета, прерываемый одиночными автоматными выстрелами. Потом совсем близко раздалось несколько визгливых серий из американского оружия. Он присел и подкрутил громкость коммуникатора. «Сержант, бежим?» — спрашивал Вундерваффе. «Да, слива от тебя, впереди!» с д а ты л е с е ш ь о с т о р о ж н е е у меня тут... Спокойно, хочу только проклятие. Блин, это ковбой. Дайте поддержку на мою позицию медика, пончик ранен. Это у э л к а к заходим с Рикардо с востока. Торпеда, о с т о р о ж н е е с нами. Ковбой, что с ним? Это торпеда, плюс. Это ковбой, как подойдут, узнаю. Пока что у меня двое, поправка трое. Пусть кто-нибудь поддержит, потому что с таким преимуществом они меня раскреначат. ф а й с возвращайся на линию ковбоя. Торпеда, понял. Это соколиный глаз, у нас чисто, возвращаемся Короткая серия вдруг брякнула над головой поляка так близко, что он почти почувствовал ее жар. Рефлекс бросил его в воду, прежде чем он успел об этом подумать. Холодная жидкость с сильным металлическим привкусом наполнила нос и рот. Новые пули пролетали над ним, не давая подняться. Он приподнялся только когда выстрелы на миг смолкли. Киса крикнула, но это было просто предупреждение. Над Марчином пролетела граната, а секунды позже впереди материализовалась фигура бегущего американца. Вешбовский рефлекторно выстрелил и откатился в сторону. Пуля врага достала его, когда он поднимался на четвереньки. Броня выдержала, но впечатление и визуальный эффект были, словно он получил кузнечным молотом. Поляк с плеском свалился в грязь. Проклятие мелькнуло у него в голове. Это конец. Где чертова киса? Он потянулся за пистолетом, но слишком медленно. Враг уже делал поправку. Щелкнул выстрел. Американец дернулся и упал на колени. Бешбовский вскинул оружие, но еще один выстрел из-за спины противника послал того в грязь. В нескольких метрах позади него поляк увидел человеческую фигуру. «Живой!» — услышал он в наушнике ворчание Торна. «Марчин!» — отозвалась и киса. «Ага, кажется, да». Он поднял руку в знак того, что все в порядке. Ребра все еще болели, но, кажется, ничего серьезного. Он глянул в сторону кисы и сразу понял, что ей помешало — Столб горячего дыма, наверняка от американской гранаты, как раз заслонял ей поле зрения. Янке знал, что делает, и их счастье, что у него не было осколочной. Девушка должна была опасаться подстрелить коллегу из отряда. Сейчас я по... Но с ним уже никого не было. Неважно, киса, все нормально? Справлюсь. Из дыма в ы н ы р н у л а фигура медика. Махнула рукой перед лицом в рациональной попытке разогнать дым. Прям как дети. Спокойно, мы дали им прикурить. в е ш б о в с к и й протянул руку, чтобы похлопать коллегу по плечу, но острая боль в ребрах заставила его замереть. Ох! Он стиснул зубы и потянулся к персональному медпаку. Военная химия не приносила пользы в перспективе, но для боя была в самый раз. Он вынул два одноразовых, один с обезболивающим, второй со стимулятором, и по очереди воткнул их себе в бедро. Тепло сразу же поползло вдоль нервных окончаний, по коже пошли приятные мурашки, а боль исчезла. Вежбовский вздохнул глубже. И сразу получше. — Это Санчес, ко всем отступаем! Смена позиций на запасные! Рикардо, доставь пончика в тыл! — Другие ранены! Раздался в наушниках голос сержанта. «Легко — Легко! Слыша голос Торна, поляк почти мог представить, как солдат пожимает плечами. — Царапина, сержант! Я нюхнул порошков, все нормально! — отрапортовала Уилкокс. Больше никто не заговорил. — Лучше, чем хорошо. Марчин обернулся к и с е и поднял вверх оба больших пальца. — Видишь? Сто первое детишки. — Отступать на резервные позиции мигом! в Тони Санчеса было ощутимое напряжение. — Рикардо, как только закончишь пончиком, возвращайся. Готовность! — Плюс. Позиция резервная. Сразу отозвался Соколиный глаз. — Что ожидаем? Янки вернулись на свой пост. Глазки дали, по крайней мере, 20 контактов, потом их заглушили, — ответил сержант. — На наших, похоже, тоже нет смысла рассчитывать. Потому не сосредотачивайся на них. — Это ковбой, без пончика я немного голый. — Вот как останешься с ковбоем. Вайс проследит за торпедой. — Плюс. Плюс. — Ну все, сейчас закончат с нами играть, — з а с т о н а л СиДжей в микрофон. — Нащупали, теперь шибанут, чем только смогут. — Не переживай наперед, Карлос, — успокаивающе произнес соколиный глаз. — Помни, нам не нужно сидеть тут слишком долго, у тебя есть шанс не дождаться их атаки. — Ага, конечно. Жанейры был ужасным паникером, но порой оказывался прав. Американцы теперь приблизительно представляли их локализацию, и если только подтянут людей, их следующий шаг будет куда более решительным. Киса, сидящая рядом с Вежбовским, медленно потерла ладонью бронированную ключицу. За очками и платком Марчин мог только догадываться о выражении ее лица, хотя она наверняка думала о том же, что и он. Чтобы группа Брисбена поторопилась. Специальная группа внутри корпуса и e с альта 4 июля 2211 года. ESD 0041. С того времени, как Брисбен ходил этими коридорами, прошло 9 лет. еще до дня в совершенно другой жизни. Хотя позже он летал на многих кораблях, именно этот врезался ему в память так сильно, что он и теперь почти видел офицеров, что быстрым шагом проходили мимо, обмениваясь тихими замечаниями. Мог вспомнить напряженную атмосферу во время экспедиции секции анализа, такую густую, что ее почти можно было пощупать. Он помнил, как Ариадна, следопыт, как ее ласково называли работающие в секции прыжковой слежки, показывала ему голографические звездные карты, похожие на тучи бриллиантового песка, в которых человек протоптал мерзкие красные тропинки. Тонкие и легкие, словно паутинки бабьего лета, на трассах малопосещаемых и многожильные, описываемые длинными последовательностями данных на трассах, часто используемых. Помнил он и встречи с Ириадной, длинные разговоры. Альта несла в себя множество воспоминаний, множество приятных воспоминаний. Полковник почти улыбнулся. — Почти. — Полковник. Брайс взглянул на него выжидающе. — Все нормально? Только теперь Брисбен заметил, что он остановился. — Совершенно. Он успокаивающе приподнял руку. — Я просто задумался. Он встряхнулся. Было не лучшее время для воспоминаний, не так близко от цели. Мужчина поправил рюкзак и двинулся дальше по наклонному коридору, освещенному лампами на шлемах его отряда. Коридор этот был не таким, как в его памяти, но все равно в куда лучшем состоянии, чем он мог ожидать. То, что «Альта» приземлилась в относительной целостности, уже можно было считать чудом. Корабли, построенные по этому проекту, не должны были приближаться к атмосфере. Планетарная посадка, хотя и предусматривалась, была сложной даже при полной исправности. А тут даже остались какие-то системы, способные отвечать на сигнал. Сейчас сказывались часы, проведенные каждым из них над планами Альты. Полковник лично проследил, чтобы его люди точно знали расклад коридоров и помещений корабля. Это не отменяло факта, что они потеряли почти два часа, чтобы приблизиться к цели хотя бы на 100 метров. Уже в трех местах им приходилось... прорезать несколько диафрагм, а около еще двух — искать альтернативные пути, когда дорогу преграждали завалы. Согласно плану, мы как раз в том, что осталось от секции вооружения левого борта. Харрис, что шел в нескольких шагах впереди, осветил з а т е р т ы е обозначение на разрушенных воротах шлюза. — Еще примерно сотни метров к секции управления. — Время, — коротко обронил Брисбен. — Сто двадцать ч минуты. Брайс глянул на часы. «Американцы уже знают, что что-то не в порядке на их станциях». Полковник чуть скривился. «Если станут действовать по процедурам, то вышлют разведку. Примерно час в лучшем случае, потом будет только хуже». Группа почти одновременно ускорилась. Поставленные на шлемы фонари освещали потемневшие за долгие годы стены, вырванные из креплений перегородки и покрытые влагой концы кабелей, торчащие из порванных технических панелей. Они миновали позиции ракетных аппаратов и полностью залитые водой проходы на нижние палубы. Ирвинг и Штайн обменялись негромкими замечаниями, показывая стволами на водную гладь. б р и с б и н у не было нужды их слышать, чтобы знать, о чем они говорят. Командный пост наверняка сохранял герметичность, но дорога могла вести сквозь залитые секции. Особенно, если учитывать, что по его ощущениям они все время шли вниз. а п с у л ы в этой секции не отстреляны. х а р и с указал кругом света на линии небольших дуг, обозначенные красными номерами. Все они были заперты. «Никто отсюда не эвакуировался», — прошептал кто-то из его людей. «Наверняка секцию вооружения разнесло первой». «Невероятно, что за столько лет никто не нашел корабль». Брайс развернулся, осветив длинный коридор, который они оставили за спиной. «Он гигантский». «Может, кто-то и находил». — проворчала смуглая д е л а в ь е н т е со злой ухмылкой. — Вот только их сожрали обитающие на борту чудовища. Она засмеялась, а эхо многократно усилило смешок. Ирвинг явственно вздрогнул, что вызвало тихое фырка Нештайна. — Да, й р в н г духи! — солдат хлопнул коллегу по наплечнику. — Злые хищные духи! — Не знаешь, т о к не говори, — отрезал Ирвинг. — Но я же знаю, чудовище с болот пожрали экипаж. д е л а в ь е н т е явно развлекалась. «Тихо!» — отрезал Брисбен. н ч у д о в и щ нет, но это не значит, что мы можем шуметь». Альта вызывала у него беспокойство. Не потому, что он боялся монстров с болот или других предрассудков. Он переживал из-за реальных вещей. Альта была кораблем-разведчиком, с секретными данными на борту и с массой защит, чтобы затруднить путь к этим секретам. Если она смогла пустить широкополосный сигнал о своем присутствии, то это значило, что она располагала рабочими системами. Бог весть каким количеством. И вопрос еще, подействуют ли полученные в ц е н т р а е разведки коды. «Сэр, согласно планам, путь ведет туда». Харрис остановился. В свете его фонаря гнутый местами сломанный композит казался почти живым существом, протягивающим к нему поблескивающие хитиновые отростки. Живое существо, которое блокировало всю ширину коридора. «Нужно найти обход». Полковник прикрыл глаза, восстанавливая в памяти план корабля. Последние несколько попыток подобраться к центру, то есть к центральному блоку данных, исчерпали почти все возможности, не предполагающие несколько часов пробиваться раздавленными коридорами. А нескольких часов у них не было. — Ладно, — вздохнул он тихо. — Мы попытаемся пройти шахты главного лифта. Нам нужно сойти на два уровня вниз. — Главный лифт. Харрис кивнул и сейчас же развернулся. Шел уверенно и без тени колебания проходил мимо очередных разветвлений. Брисбен двинулся за подчиненным куда менее уверенно. Естественно, он верил, что лейтенант попадет в шахту лифта. Боец посвятил немало времени изучению планов корабля и, пожалуй, мог двигаться здесь, ориентируясь лучше, чем в свое время большая часть экипажа. Проблема стала ясна чуть позже. Главный лифт был базовой линией коммуникации между мостиком и центром. и потому слишком хорошо контролировался. Хорошей новостью было то, что шахта, скорее всего, осталась неповрежденной. Плохой, что серьезной у д а ч е окажется, если они смогут по ней добраться к центру, без того, чтобы пробиваться сквозь переборки. А часики тикали, отсчитывали и так немногочисленные минуты, которые покупала им рота «Картрайт». «Здесь», — Харрис указал на ступеньки, которые вели на нижний уровень корабля. Луч света его фонаря отразился от черной поверхности воды. «Придется искупаться!» б р и з б е н с трудом скрыл гримасу неудовольствия. Не любил плавать. Плавание ограничивало свободу движений, меняло восприятие скорости и дистанции. Оружие, хотя и было приспособлено к стрельбе в любой среде при использовании соответствующего состава горючей смеси, под водой было наиболее непредсказуемым. Он знал, конечно, что его люди тренировались и в подводных схватках, Знал, что такая среда будет больше мешать противнику, чем им. Но это были аргументы сознания. Какой-то примитивный инстинкт приказывал ему чувствовать себя весьма обеспокоенным, когда приходилось уходить в боевые погружения. Он лишь надеялся, что по нему ничего не заметно. «Ничего, чего бы мы не ожидали», — он лишь кивнул. «Экипируемся». Его люди достали из рюкзаков маски, закрывающие все лицо и дыхательные аппараты. Теперь же в тишине надевали их и запускали системы. Слова были не нужны, такого рода процедуры они отрабатывали сотни раз. За 30 секунд до приказа б р и з б а н а ведущий х Харрис погрузился в наполнявшую лестничную клетку воду. Сноп света из его фонаря на миг осветил поверхность жидкости. «Проход свободен!» Приглушенный голос солдата звучал в наушниках офицера. «Немного мусора, но продвигаться можно без проблем. Лестница на уровень ниже». «Плюс!» — обронил полковник в микрофон. — Остальные вперед! Штайн и д о л а в ь е н т о по очереди погрузились в темную воду. Потом пришла очередь б р и с б и н а за которым должен был идти Брайс и потом Ирвинг. Полковник несколько раз глубоко вздохнул за прозрачной маской кислородного аппарата и погрузился под воду. Вода была холодной и мутной. Фонарь вырезал в ней четкие белые снопы. Сквозь маску офицер мог увидеть фигуру д о л а в ь е н т ы и в нескольких метрах впереди фонарь Харриса. Помогая себе руками, он двигался вдоль поручней вниз лестничным пролетом. За спиной чувствовал шевеление жидкости, наверняка это нырнул Брайс. «Я покинул лестничную клетку, сейчас в коридоре... c 2 докладывал Харрис. Наушники чуть изменяли голос младшего лейтенанта. я н е т с дальше, чем я могу осветить фонарем. Не вижу никаких барьеров или переборок. Хороший знак. Мы должны быть недалеко от пункта управления защитными батареями. Брисбену не было нужды напоминать себе выученные планы. Он помнил это место. Следи за обозначениями на дверях. Над плечом д о лавьенте б р и з б е н видел, как свет движется на уровне входа. Солдат осмотрелся. Передо мной ворота, обозначенные PDC2. На миг голос его стал неуверенным, пока х а р и с читал надпись. «Резервный пункт точечной обороны! Все согласно плану! Иду вперед!» х а р и с поплыл вдоль коридора, а сразу за ним двинулась д о л а в ь е н т е рефлекторно держа оружие на готове. б р и с б а н оттолкнулся от ступеней. Движение вызвало реакцию тысяч мелких частичек, висящих в воде, заставив их танцевать и кружиться. «Нам следует проплыть еще метров тридцать!» Передал полковник, освещая боевой скафандр, мимо которого они как раз двигались. Тело члена экипажа «Альта» уже уступало времени. Панцерная броня, которая не спасла его от смерти, внешне не выглядела разрушенной. «Там будет лифтовая шахта к банкам данных!» «Плюс...» Брисбен поймал себя на том, что думает, как могли выглядеть последние минуты корабля. До сих пор они миновали лишь одно тело. Не нашли никаких отстреленных капсул. Они до последнего мига пытались сесть? Или просто не сумели и нашли смерть в каком-то из коридоров, ведущих капсулы с противоположного борта? Набегу, н а д е ю с ь что еще осталось несколько секунд. А может, все они были без сознания уже раньше?» Нездоровые мысли обругал он сам себя. «Нужно сосредоточиться на деле». «Есть вход в лифт!» — отозвался Харрис. «Его фигура впереди зависла над полом». Солдат потянулся за рычаг ручного открытия, но это ничего не дало. «Заблокирован! Придется резать! Ирвин, ко мне! Нужен расчет времени!» Вызванный к о м а н д а с ловко проплыл мимо Бризбана в сторону авангарда группы. Задержался около лейтенанта и достал из бокового кармана рюкзака горелку. Через миг яркий палец режущего огня прикоснулся к блокирующим дорогу воротам. Несколько секунд Ирвин позволял ему двигаться композитной поверхностью, потом убрал его. «Это шахта к Центральному банку данных. Двери солидные». Обронил тихо в микрофон, глядя на эффект работы. «Примерно полчаса, сэр. Больше, если с о м к н у л а с и диафрагма. При условии, что состав двери совпадает с полученной спецификацией». «Понял». б р и с б а н кивнул, хотя подчиненный не мог заметить этот жест. «Погоди секунду. Брайс, возьми аккумулятор и проверь, можем ли мы расстегнуть смычки. Может, удастся сэкономить полчаса резки. Ирвин, ко мне!» «Слушаюсь». Техник присоединился к паре солдат у ворот, разминувшись с возвращающимся на тылы Ирвингом. Некоторое время подключал оборудование к переносному аккумулятору, потом сосредоточился на контрольной панели у двери. К свету фонарей добавилась водонепроницаемая консоль. «Система довольно... Интересно. Брайза, поточнее! Проводку не к о р о т и л а Техник говорил быстро и невнятно. Часто так делал. Подвижный, сверхвозбудимый специалист проводил впечатление раздраженного тем, что в мысли идут на два предложения быстрее слов. Наверняка в момент приземления они были отключены. Нормально. Тогда в чем проблема? Под призрачным забралом кислородной маски Брисбон задрал брови. Я получил по з и т и в нотклик, когда подключался. Техник потер рукой шлем, словно пытался почесать голову. Но тот сразу исчез. Может, фальшивка? Призрак в датчике. Может. Голос Брайса звучал неуверенно. «Может, какие-то остатки или что-то создало пробой?» й з н а е ш ь пока что не понимаю, что. Проверить?» «Если считаешь это необходимым». «Насколько быстро сможешь это обойти?» «Четверть часа, не больше. То есть, если не возникнут дополнительные неожиданности». Брайс обернулся в сторону командира. Рыжий чуб его мелькнул за маской, когда той коснулся луч фонаря полковника. «Большинство страховок мертвые. Майор Хампель справился бы быстрее». — У майора х а м п е л я другое задание, — ответил Брисбен. Брайс был прав. Решение не включать в отряд мага, идеально приспособленного к действиям в с р е д е электронных систем, могло показаться рискованным и стоило им времени. Но человеческий субститут ИИ был куда полезнее на своем нынешнем месте, а не в коридорах Альты. — п о п ы т а й с я это решить. Ирвинг б у д ь готов подстраховать его на случай проблем. Он взглянул на часы. Два часа и десять минут. Плюс еще пятнадцать. Это почти два с половиной. Не лучшее время. Брайс не переоценил своих умений ни на йоту. И правда, миновало никак не больше четверти часа, а в наушниках раздался преисполненное удовлетворение голос техника. — У меня обход, а подключен аккумулятор. Солдат, висевший в десятке шагов от командира, похлопал по поверхности двери. — Можем открывать? — Превосходно! — обрадовался Брисбен. — Лейтенант Харрис, п р и к р ы т и е остальные приготовятся. Пара солдат впереди строя заняли позицию по обе стороны прохода, а Брайс отступил на несколько шагов. «Открывай!» Дверь, послушная приказу, отданному с технической консоли, медленно отворилась. Неприятный с к р е ж е щ у щ и й звук, раздавшийся при этом, вызвал сильный резонанс в воде. «Вижу шахту лифта, кабины на нашем уровне нет!» Сразу же доложил лейтенант. т д е л а в ь е н т о вперед!» Женщина кивнула и оттолкнулась от стены, после чего ловко будто выдра вплыла в шахту лифта. Через секунду за ней двинулся сам х а р и сосредоточенный, натянутый как струна, с автоматом у плеча. Полковник подождал пару секунд и кивнул остальным. «Вода идет на два этажа вверх, до уровня А!» — услышал в наушниках голос ведущий. «Дальше придется взбираться». «Понял, продолжай. Где кабина?» «На два этажа внизу». — ответил вместо д о л а в ь е н т а х а р и с Вижу я отсюда. — Хорошо. Полковник подплыл к двери, ведущей в пропасть залитой шахты, то и дело о с в е щ а е м ы й отблесками фонарей, когда кто-то из его людей поглядывал вниз. Усиленные магнитные рельсы, по которым должен был ходить лифт, потемнели от коррозии, но не было видно никаких серьезных повреждений. Лифт, ведущий к сердцу корабля, выдержал удар а Нью-Квебек почти н е п о в р е ж д е н н ы м б р и с б а н сунулся внутрь, схватился за техническую лесенку и оттолкнулся вверх, вслед за х а р и с о м и д е л а в ь е н т е Через несколько ударов сердца вынырнул над уровнем воды в холодный воздух. Стянул кислородную маску и с облегчением позволил себе пару десятков секунд отдохнуть. Скоро рядом с ним вынырнул Брайс. Техник сдвинул маску и энергично тряхнул головой. «Я перед входом на уровень центр». Двумя уровнями выше д о л а в е н т а с треском защелкнула страховочный карабин на ступеньке лестницы. «Заперто наглухо, активно магнитные замки. Аварийная гидравлика не сработала?» «Замки активны? Это ведь требует контроля и приложения сил!» Полковник нахмурился. «Может, какая-то защитная программа Центра, сэр? Что-то вроде той, которая послала локализирующий сигнал? Я ищу аварийную консоль». «Ее там нет». Брисбон схватился за лестницу и поднялся на несколько ступеней вверх. «Центр — это важнейшее на а л ь т и место. Его очень легко закрыть и очень сложно открыть, по крайней мере, когда сработала защита». б р и з м а н едва удержался, чтобы не выругаться. Сегодня им не везло. Заблокированная переборка в главной шахте означала как минимум час резки. Час, которого у них не было. По крайней мере, полковник думал, что этого часа у них нет. Не следовало рассчитывать на то, что рота «Картрайт» продержится так долго. н Увы, кроме времени, у них не было и альтернативы. Главная шахта была последней из списка возможностей добраться до центра. Что ж... Он, хотя и с некоторым трудом, сохранил спокойствие в голосе. «Сегодня выхода уже нет. Начинаем резать, нечего терять время. д о л а в е н т о и ш т а й н пойдут со мной назад, посмотрим, не найдем ли мы чего, что не отмечено на планах». «Сэр, какие-то другие пути?» — хотела знать женщина. «Я готов поспорить, что удар о планету не только заблокировал п р о х о д а но и открыл новые». д р и з б е н глянул вниз. На черной поверхности воды появились светлые пятна. Эта последняя пара солдат как раз плыла шахтой вверх. «Не может же нам не в е с т и все время!» я п о н я Слова д о л а в ь е н т а прервал внезапный скрежет, а потом еще один. Полковник глянул на ведущую пару в двух этажах над ними. «Переборка пошла вверх!» Рапортуя, х а р и с пристегнул карабин на ступеньке лестницы и повис на страховке с автоматом на готове. Монолитная плита и правда медленно поднималась, открывая все больший фрагмент двери лифта. Брисбен быстро двинулся вверх. Независимо от того, что привело к пуску системы, что поднимало теперь переборку, сейчас все могло измениться, а второго шанса у них не будет. Естественно, думал он, преодолевая очередные ступеньки, это может оказаться ловушка. Кто-то ведь мог добраться до центра первым. Но даже если бы он, Харрис а д о л о в ь е н т а погибли на месте, всегда оставались Ирвинг, Штайн и Брайс. Проверенные опытные люди, обладающие к тому же новой информацией. Риск небольшой, потенциальные выгоды огромны. «Лейтенант б р и з б е н Милый женский голос в наушниках коммуникатора мигом оборвал поток мыслей офицера. а и очень рассчитывала, что мы снова встретимся. Он узнал этот голос сразу, хотя с последнего разговора с его владелицей минуло девять долгих лет. Из всего экипажа Альты как раз она должна была выжить. Брисбен не мог решить, это для них огромное счастье или столь же огромная неудача. — Ариадна, — улыбнулся он грустно, — признаюсь, не ожидал тебя здесь застать. Центр, отделённый от шахты лифта коридором и двумя парами раздвижных дверей из прозрачного композита, оказался целым. о с в е щ ё н н а я фонарями людей Бризбана помещение выглядело так, словно весь экипаж просто встал со своих мест и вышел. День, может, два назад. Пустые кресла рабочих мест не были даже запылёнными, а мёртвые экраны казались просто уснувшими, готовыми к работе, если кто-то нажмёт кнопку. Альта хорошо охраняла своё сердце. Около бронированных ворот, ведущих к банку данных, сверкал зеленый диод камеры. Брисбен криво улыбнулся. Глаз а р и д н ы внимательно следил за каждым шагом пришельцев. «Брайс, проверь банк данных». Он указал технику на темно-серую монолитную плоскость двери. «Я надеюсь, что это не проблема, а р я д н а «Отчего бы?» И казался позабавленным. «В конце концов, ты ведь наверняка за этим и пришел». — Поздравляю с повышением. Вернее, с повышениями. — Прошло немало времени. — Даже такой неудачник, как я, мог вылезть наверх. Он глянул на х а р и с а и что теперь, казалось, спрашивали разведенные руки лейтенанта. — Штайн, э р в и н к а д о л а в ь е н т о контроль жахты лифта, мы занимаемся поиском. Харрис молча кивнул. Приказ нес в себе достаточно много информации. То, что вторая двойка оставалась снаружи центра, могло означать только одно — Полковник ожидал проблем ы хотел сохранить шанс на вторую попытку. Лейтенант кивнул д о л а в ь е н т а которая сразу же двинулась по направлению к шахте. е п р и з н а ю с что твое присутствие здесь — это приятная, но неожиданность». Бризбен чуть улыбнулся в сторону камеры. «Разве ты не была следопытом?» «Контроль за посадкой, остальные и... не могли этого сделать». Голос Ариадны сделался печален. «Потом мне осталось только выживание». Когда единственное И пользуется резервным аккумулятором для всего корабля, то как-то может справиться. И не было никого другого, с кем мне пришлось бы делиться. — Понимаю. На миг Брисбен ощутил сочувствие при мысли об Ариадне, запертой в могиле Альты. Одинокой, поскольку все остальные погибли. Ариадне, которая некогда показывала ему звезды. Нет, он не должен так вот об этом думать. — Что случилось с экипажем? — Приземление, Уильям. 62G в момент контакта с почвой. Мне жаль, но я мало что могла сделать. — Я тебе верю. — Я рада. Диод камеры у входа в банк данных вздрогнул. Объектив передвинулся на Брайса. — Что будет теперь? Притворно-невинный вопрос обрадал гигантской тяжестью. Брисбен тихо вздохнул. — Я надеялся, что мы заберем данные на наши носители. Он подошел к шеренге рабочих мест и провел ладонью вдоль края пультов. — Они для нас довольно важны. — Вижу, ты все еще не забыл. Он мог себе представить, как а р и а д н а иронично улыбается. — Не хочешь вести разговор перед камерой? — Но она для меня очень важна, Уильям. Настолько важна, чтобы жертвовать ей немного оставшейся энергии. Все мониторы центра одновременно включились, залив помещение голубоватым сиянием. На каждом из них было изображение Ариадны — молодой симпатичной женщины с оливковой кожей, темными глазами и высоко заколотыми черными кудрявыми волосами. Одновременно над рабочими местами зажглись несколько новых диодов, когда ИИ з а п у с т и л а остальные камеры в помещении. — Нисколько не изменилось. Полковник жестом приказал Харрису опустить оружие. Штурмовая винтовка целилась в первую из ряда камер уже через секунду после того, как мониторы заработали. Все еще предпочитаешь разговаривать лицом к лицу. — Я полагала, что все предпочитают, — ответила Ии. Ариадна на мониторах сладко улыбнулась. — В том случае, конечно, если их помыслы искренне. Брисбен беззвучно рассмеялся. — Признаюсь, я полагал, что мой ответ искренен. — Ответ искренен? Я в этом не сомневаюсь. Женщина на мониторе поджала губки. — Но он остается неполным. Что будет со мной? Мужчина потер подбородок. Что ж, можно было ожидать, что этот вопрос окажется задан. В конце концов, что может захотеть узнать та, кто столько лет ждала своих, как не то спасут ли ее? — Ты ведь примерно представляешь себе, что происходило в последние годы? — Немного. Главный приемник вполне рабочий. Она наклонила голову к плечу и чуть прищурилась. Черные волосы стекали ей на плечо. «Была проблема с вирусом, насколько я понимаю». «Готово», — услышал он напряженный голос Брайса. Краем глаза заметил поднимающуюся плиту дверей к банку данных. «Когда ты знаешь, что ИИ нынче не пользуется большим доверием». Он кинул взгляд на двух остальных своих людей в помещении. Они смотрели на него выжидательно. «Мои могут зайти?» «Конечно». Ариадна опустила взгляд и печально улыбнулась. Программисты, отвечавшие за визуализацию, проделали прекрасную работу. Это выражение лица могло разбивать сердца. «Я так понимаю, что я враг человечества?» «Все ИИ признаны слишком опасными, чтобы сотрудничать с ними». Некоторое время она молчала. Этих нескольких секунд хватило бы ей, чтобы произвести десятки тысяч анализов. Наконец она медленно кивнула. «Я не хочу умирать». Аватар снова на миг опустила взгляд. Только на миг. — Я знаю. — Доступ к блокам АТМ-480 до АМ-912 получен. Начинаю копирование. Раздался в наушнике голос Брайса. Когда техник двигался, в темном помещении банка данных взблескивал холодный свет фонаря. Предположительное время — 29 минут. — Я не прошу о многом. Она все время говорила милым, смиренным тоном. Только где-то в глубине темных глаз скрывалось отчаяние. — Это и правда превосходная работа программистов, — повторил мысленно Брисбенд. — Дай мне доступ к передатчику. Я перенесусь куда-либо, и ты никогда больше обо мне не услышишь. — Это риск не того рода, на который меня уполномочили. — Ты полковник. Когда я служила, такие офицеры были вполне самостоятельны в принятии решений. Она была права. б р и з б а н будучи офицером командования специальными операциями, имел почти неограниченные возможности интерпретации приказов, если только выполнял задание. Но и ИИ... Это было совершенно иное. «Обычно, да», — мужчина покачал головой, — «но не сейчас, увы, правда». «Понимаю». «Мне ужасно жаль». Глаза Ариадны приугасли на миг, но только за тем, чтобы разгореться темно-синим огнем. В этот самый момент со скрежетом захлопнулась переборка, а секунды позже закрылись ворота к банку данных, отрезая полковника от Брайса и х а р и с а «Сэр, переборки в шахте лифта пошли вниз!» — услышал он в коммуникаторе д о л а в ь е н т е «Банк данных отрезан!» — в полголоса доложил х а р и с «Приказы?» «Копирование остановлено!» Брайс говорил быстро, нервно обрывая окончание фраз. «У меня есть з а щ и т н ы е п р о г р а м м ы с п о к о й н о Полковник даже не оглянулся, чтобы посмотреть на закрытый проход. д д о л о в ь е н т Ирвин, к переборке! Брайс, прошу заняться заданием. Полагаю, что оно вполне в вашей квалификации». Вздохнул тихо и откинул голову, прикрыв на миг глаза. Из наушников доносились подтверждения и обрывки разговоров. Его отряд быстро приходил в себя. Когда он открыл глаза, а р я д н а смотрела на него с мониторов, чуть прищурившись. Сморщила нос. «Уильям, я знаю, что это не элегантно. д и н а м и к и разносили шепот и по всему помещению тысячи отдельных голосков. Но я правда не хочу оставаться тут одна. Брисбен сбросил рюкзак, спокойно подошел к одному из крутящихся кресел и поудобнее в нем устроился. Это дало ему секунду, необходимую для размышлений. Собственно, можно было предвидеть, что Ариадна так отреагирует на новости. С другой стороны, он все равно не думал, что она рассчитывала уйти, разве что намеревалась каким-то образом разыграть ту карту, что они были знакомы. Так или иначе, но решилась подвесить все дело на волосок. Он взглянул на монитор перед собой. «Снова одни, как в старые добрые времена?» «Совершенно как тогда». Аватар Ии тепло улыбнулся. «У тебя прибавилось седины. Но я все равно тебя люблю». «В последние годы поводов для седых волос было предостаточно», — ответил он с улыбкой. «Решил, что сейчас может себе это позволить. Если бы Ии посчитала, что она должна его убить, — то уже попыталась бы, особенно учитывая, что время играло и против нее. Она же тем временем разговаривала. — Да, я слышала, — сказала она с сочувствием. Была совершенно искренняя или научилась маскироваться? «Да — ты не слышала даже половины, как полагаю, — пожал он плечами. — Но то, что мы нашли Альту, может многое изменить. — Я догадываюсь. Женщина на экранах подперла щеку красивую р у к о й и взглянула куда-то вдаль. Потом снова сосредоточилась на собеседнике, а на ее лице проступила чувственность. «Я ждала вас, знаешь. У меня был доступ только к битовому широковолновому передатчику. А потому я не хотела ничего отсылать, пока не буду уверен, а что кто-то получит сообщение, и...» «Это было правильное решение, Ариадна. Ты, правда, проделала хорошую работу». "Признаюсь, мне не просто в виде благодарность твоих поступках", ответила она со внезапной претензией. "Ну, такие уж у меня приказы", вздохнул он. "И нынче не те, чем были раньше. Ты знаешь, что я поступаю по правилам. Знаешь, что я не сделала ничего такого". Небольшие изменения в картинке на десятках мониторов привели к тому, что б р и с б а н у показалось, что все аватары смотрят именно на него. "Ты должен это знать". "Ты закрыла переборки". Заметил он, показывая на оба входа в центр. «Ты хочешь меня убить?» Парировала она раздраженно. Голос ее поднялся на полоктавы. «Я так понимаю, что ты рассчитывал на мое молчаливое согласие?» «Разумное замечание. Я не мог этого ожидать». Полковник кивнул, успокаивающе поднимая ладонь. а р я д о м на экранах забавно н а д у л о губки. И только тогда он понял, сколько удовольствия доставил ему этот разговор со старой подругой. Несмотря на сложную ситуацию, несмотря на то, что каждая секунда была на вес золота, где-то в глубине сердца Уильям б р и з б е н почувствовал настоящую печаль, что ситуация заставила его играть против Ариадны. «Что теперь?» «Выпусти меня. Перенеси меня к передатчику антенны Альты, и все». «А если нет?» — приподнял он бровь. «Я сотру банки данных, это просто». «Слишком примитивная ложка для тебя». — скривился офицер. — Мы оба знаем, что ты не можешь делать ничего, кроме охраны контактов. — Прости, — улыбнулась она очаровательно. — Я должна была попытаться. — Понимаю. Жду дальнейших идей. Я могу просто подождать, пока придут американцы. На мониторах темноволосая женщина отвела волосы и посмотрела на свои ухоженные ногти. Они могут оказаться куда более сговорчивыми. Он почти засмеялся на этот сугубо женский жест. Удобнее устроился в кресле. «Ирвинг, как там успехи с переборкой?» Спросил в микрофон. «Автоматическая гидравлика мало на что способна, пока и держит ее магнитами. Я рассчитываю разрез по крайней мере через час». Пришел моментальный ответ. «Солидный материал». Полковник сложил ладони домиком. «И как долго ты сумеешь активно блокировать переборку, моя дорогая? Это довольно энергозатратно». «Верно». Десяток одинаковых лиц кивнули. — Полагаю, что где-то через месяц-два у меня начнутся с этим проблемы. Пока же я бы не переживала, но спасибо за заботу. — Тебе не захочется дожидаться американцев. Он вот со значением глянул на камеры. — Если ты и правда прослушивала эфир все эти годы, то прекрасно знаешь, что с ними у тебя еще меньше шансов, чем с нами. Потому я готов поспорить, что ты сказала это лишь за тем, чтобы дать себе сильную позицию для отступления. — Сильную позицию для отступления? Бровь в а т а р а пошла вверх. — Верно. Брисбен вежливо улыбнулся. — Это означает, что ты имеешь намерение договариваться. А это значит, что существует расклад, который тебя удовлетворит. Поэтому слушаю. — Это, полагаю, довольно простой расклад, — пожала она плечами. — Вы берете данные, я ухожу на свободу. Конечно, я бы предпочла уйти с тобой, но, боюсь, в этой ситуации такое вряд ли возможно. — Мне жаль. Пока он не произнес этой фразы, даже не отдавал себе отчет, что и правда ощущает это. а р я д н о тепло глянула на него с экранов. Полковник закусил губу. Этот разговор не был легким. — Но к делу, полагаю, что я могу легко предположить, что одного моего слова окажется мало. — В нынешней ситуации, несомненно. Ему ответил многократно умноженный кивок. а р и д н о извиняюще глянула на него со всех экранов. Ты более верен обязанностям, чем привязан ко мне. Значит, ты требуешь гарантию, я понял. Какую? Непростой вопрос. Она подперла щеку ладонью и задумалась смешно м о р щ и н о с б р и с б а н был уверен, что она прекрасно знала, к чему ведет, уже в тот момент, когда закрывала переборку. И в пределах заданных условий умеет прекрасно планировать очередные шаги. Тем временем я должна заметить, что бой, скорее всего, пойдет хуже, чем мог бы. Бой? Полковник развел руками и взглянул в камеру с выражением вежливого интереса. «Что именно ты имеешь в виду?» «Мой дорогой, не морочь мне голову». Женщина на экранах закатила глаза. «Я ведь слушаю, помнишь?» «Я знаю, что в любой момент части 101-й воздушно-десантной дивизии воткнутся в твоих людей». «Даже если...» б р и з б е н встал и медленным шагом двинулся к двери. Приложил к ней ладонь. Ему показалось, или она стала теплее? Удержался от вопроса Ирвингу, как там у него дела. Да «Откуда у тебя идея, что мне есть дело до результата какого-то там боя?» «По двум причинам, Уильям». Голос о р я д н ы й был спокойным, но не лишенным ноток триумфа. «Во-первых, из центра позиции Союза передается сигнал на орбиту, и я догадываюсь, что к какому-то кораблю. Сигнал солидно защищен, даже я не могу его расшифровать. Делаю вывод, что он очень важен. И полагаю, что тебе важно сохранять его». Полковник потер сгибом пальцев прикрытые глаза. Усталость, которой он не давал себя победить столько дней, используя стимуляторы, теперь отыгрывала потери. Он медленно повернулся и взглянул на мониторы. На этот раз каждый из них показывал только фрагмент аватара. Лицо Ариадны, что занимало теперь половину стены, смотрело на него выжидающе. «Возможно, передача закончится в любую секунду», он говорил небрежно, но голос его чуть дрогнул. они справятся». «Даже если сперва я просто прикидывала возможность, мой дорогой, теперь я уже полностью в этом уверена». Женщина на экранах чуть прищурилась. «Поскольку, и это, во-вторых, я помню каждую минуту нашего знакомства и знаю, что когда ты нервничаешь, ты ходишь. И это совершенно не изменилось». Он очень медленно кивнул и глубоко вздохнул. «Что ж, в таком случае поговорим о б о е Как он влияет на нашу ситуацию?» «Я могу его для тебя выиграть, Уильям». Голос а р я д н ы был немногим громче шепота. — Ты просто должен мне помочь. Некоторое время Бризман взвешивал слова, которые должен произнести. Стоял на чрезвычайно зыбкой почве. Игра с ИИ всегда была рискованной. Необычайно сложно было предвидеть, что они подумают. Можно было лишь догадываться, но и ставка оставалась чрезвычайно высока. — Так и как? — наконец задал он короткий вопрос. Это очень просто. Улыбка аватара Ариадны могла растопить ледяные горы. У Альты работают две противоракетные установки. Инфракрасные лазеры. Согласно рапортам диагностики, у одной из них рабочий аккумулятор. Намного его не хватит. 3-4 выстрела. Но даже в таком ограниченном объеме он сможет изменить результат стычки. И наверняка заставить американского командира обдумать новую тактику. А это даст твоим время. Так просто. Мужчина иронично улыбнулся. Даже не верится. И все, что мы для такого должны были бы сделать, это запустить связь между центром и защитным блоком. В моей голове рождается вопрос, отчего ты не запустила беспроводную центра. Она, правда, слаба, чтобы отослать тебя слишком далеко, но защитный блок вполне в зоне влияния. Потому что повреждения Альта оборвали соединение этой системы с резервным аккумулятором, а у меня, увы, нет рук, чтобы это исправить». б р и с м а н с большим трудом удержался от того, чтобы рассмеяться. и прогрызлась сквозь защиту, ломала шифры, а простой кусок оборванного кабеля пленил ее на долгих семь лет. Ирония и правда богини войны. «Видишь ли, моя дорогая, мне тоже нужна страховка», — сказал он. «Защитный блок обладает собственными передающими антеннами. Что удержит тебя от того, чтобы ты перенеслась куда-то еще и бросила нас на борту?» признаюсь Женщина на мониторе развела красивые руки. Я полагала, что ты мог бы мне доверять. — В то время как ты не доверяешь мне ни на грош, — скривился он иронично. — Ты прав. Аватара р и а д н о забавно нахмурилась. — Ладно, давай сделаем так. Я допущу твоего человека к данным. В тот момент, когда он закончит копировать то, что тебе нужно, ты запустишь беспроводное соединение. — А потом ты скопируешься в блок и убежишь, а мы останемся за запорами. Прелестно. — Уильям. «Как ты вообще мог так обо мне подумать?» Она засмеялась, сверкнув зубами. «Ты хорошо знаешь, что феномен л е с о т ы не позволяет и делать собственные копии. Я могу перенестись, а это означает, что когда я буду там, тут меня не будет. И тогда ты просто откроешь переборку гидравликой». «Создание программы для блокировки не займет ведь у тебя много времени, верно?» «Тебе придется рискнуть тем, что твой спец справится с моей программой, если я решу тебя обмануть. Я тоже иду на риск». Консоль управления в конце зала центра. Она была права. Естественно, у него был командный к о т Альты. Несколько ударов по клавиатуре и микрозаряды на энергетическом защитном блоке корабля взорвутся, лишая р я д н у малейшего шанса на бегство. — И ты хочешь мне это позволить? — Мой дорогой, нет договоров, в которых у нас равные шансы. Она перестала улыбаться и взглянула на него очень серьезно. Кто-то в какой-то из моментов должен давать преимущество. Это значит, что кто-то должен уступить, потому что иначе мы будем договариваться так долго, что я не успею помочь т в о и м людям. Полагаю, что человеческая скорость даст мне несколько секунд, если ты решишь не придерживаться условий. Но это все, что я могу для тебя сделать. Он заглянул в темные глаза аватара, хотя знал, что это бессмысленно. На лице женщины проступила печаль. Мне жаль, Уильям, что мы ведем эту игру после всего, что нас соединяло. Ты права. — Это печально. б р и з б а н медленно кивнул, чувствовал усталость. — Это твое последнее предложение, верно? — Дальше я не отступлю, даже ради тебя. — Хорошо, тогда давай это сделаем. Темноволосая аватара радостно захлопала в ладоши и послала ему воздушный поцелуй. И хотя мужчина знал, что это только визуализация, почувствовал себя странно. 4 июля 2211 года, ИСД 0141. «Копирование закончено, пакет у нас», — отрапортовал Брайс несколько нервно. «Мы готовы уходить. Нижняя часть переборки лифта подперта. Гидравлика отключена», — объявил Ирвинг через несколько секунд. «По крайней мере, она нас тут не отрежет». «Плюс», — сказал б р и з б е н в коммуникатор. «Все выходим, как только поднимутся переборки». «Вы ведете себя так, словно готовитесь договариваться с дьяволом». Уголки губ женщины на экранах центра поползли вверх, на щеке образовалась ямочка. «Я п о л ь щ и н а «Но ведь именно это мы и делаем», — пожал плечами полковник. «Ты меня ранишь». Аватар Ариадна надула губки посмотрела оскорбленно. «Ты умнее нас и более умело в анализе данных. У нас, как у вида, не л у ч ш е п о п т общения с ИИ. Как знать, быть может, китайский вирус достал и тебя». «Китайский вирус!» — засмеялась она тихо, словно над ей одной известной шуткой. «Могу в е р и т ь тебя, Уильям, что я не инфицирована никакими чужими программами!» «Разве ты не говорила точно так же, будто заражена?» — задрал бровь полковник. «Может и так», — ответила она. «Не знаю, как бы я тогда себя вела». Некоторое время он смотрел на увеличенные и з о б р а ж е н и е женского лица. Некоторые ИИ использовали разные картинки, в зависимости от дня, собеседника или согласно некоему собственному ключу. Ариадна никогда не менялась. И он знал, что смотрит на нее в последний раз. Отключил коммуникатор. «Время начинать», — сказал он наконец. «Я хотел бы сказать «до свидания», но готов поспорить, что больше мы не встретимся». «Нет», — ответила она мягко. «Жаль, что мы говорим при таких обстоятельствах». «Мы не выбираем обстоятельства». Аватара чуть улыбнулась. «Я буду тебя помнить, Ариадна». Из у с человека это звучит и правда весомо. Он глубоко вздохнул и подошел к системе внутренней связи, к простому переключателю, который отвечал за пленение ИИ. Сколько раз она должна была смотреть на него объективами вездесущих в центре камер ы проклинать свое бессилие. Сколько раз она думала о том, чтобы сообщить кому-либо, хотя бы и врагу о себе. Что ж, теперь он уже ее об этом не спросит. Он нажал кнопку. «Спасибо, Уильям», — сказала она тихо. «Переборку откроешь гидравлически, я не оставляю там ничего. Но на всякий случай, чтобы не искушать тебя, я отключаю консоль командования в центре». «Как?» — полковник подбежал к клавиатуре. «Я люблю тебя, Уильям, но не доверяю тебе ни на грош». Весело хихикнул а р я д н а «А теперь прощаю, у меня еще битва, которую нужно выиграть, как я и обещала». Все экраны погасли одновременно. Собственно, ничего дурного она не сделала. Согласно договору, он все равно должен был позволить ей действовать. Брисбен тоже подстраховался бы, особенно договариваясь с кем-то вроде себя. Несколько секунд мужчина стоял неподвижно, всматриваясь в отключенную консоль. «Гидравлик реагирует, сэр!» — раздался в наушнике голос Харриса. «Открываем у себя. Сумеем пройти примерно через полминуты», — поддержала его д о л о в ь е н т а из шахты лифта. с л в а ее сопровождало постукивание аварийной системы поднятия переборки. «Штайн! Рапорт с блока защиты!» б р и з б е н сплел пальцы за спиной, воткнул взгляд в отключенные мониторы. «Подключается аварийный аккумулятор. Готовность за 30 секунд», – отрапортовал техник. «Насколько сильно пострадал бы мир, если бы Ариадна выбралась из Альты? Она ведь ничего не сделала, осталась верной до сегодняшнего дня. Не отдала банки данных врагу, терпеливо ждала их. А если...» Почти семь лет многовато даже для человека, то для ИИ такой период должен бы восприниматься вечностью. Он, конечно, мог бы принять предложенный уговор. В конце концов, у него было то, чего он хотел. Он глубоко вздохнул. Нет, выдохнул. «Штайн, дай сигнал майора Хампеля, он может начинать». «Понял». Несколько секунд не происходило ничего. Потом все экраны центра одновременно замигали, когда боевые программы, находящиеся в километре от корабля «Мага», влились сюда через открытые инфосоединения. Даже если Ариадна оставила в рукаве какую-то страж-систему, они обе не имели и шанса противостоять снабженному всеми кодами доступа Хампеля. Конечно, в конце концов, Ариадна с ним справилась бы. Она была ИИ, училась быстро, наверняка через 20-30 секунд «Магу» пришлось бы вести тяжелый бой, но у него не было необходимости пребывать в системе так долго. Ему следовало сделать только одну вещь. «Аккумулятор отключен, сэр. Передача данных вне Альта через боевой блок невозможна». Раздался в коммуникаторе полковника, лишенный эмоций голос Чеха. И начинает процесс обратного трансфера. «Спасибо, майор!» б р и з б е н подошел к переключателю беспроводного соединения. Он ожидал этого. В конце концов, у а р и а д н а не оставалось другого выхода. к э м п е л отключил возможность бегства с останков корабля, и единственным шансом ИИ был возвратный трансфер в центр. Иначе она умрет, еда только разрядится, последний конденсатор в лишенном аккумулятора защитном блоке. Это могло затянуться, но произойдет неминуемо. Ариадна наверняка сразу же пришла к этому выводу и теперь поспешно возвращалась в последнем отчаянном акте воли к жизни. Естественно, знала, что ей не удастся. Он нажал на переключатель – сигнализация диода беспроводного соединения погасла статус трансфера п р е р в а н коротко ответил маг как выглядит состояние конденсатора в защитном блоке энергия не подается но при низком использовании энергии до полной утраты способности действовать и понадобится как минимум несколько месяцев вы сумеете ее уничтожить она будет защищаться ответил хампель без эмоций Мои шансы на успех я оцениваю в 27%, учитывая лимит времени. Я понял. Полковник машинально кивнул, хотя Хампель не мог его видеть. Вы свободны. Он не мог даже обеспечить ей быстрой смерти. И, лишенная банков данных, но обладающая сознанием, должна была умирать... Сколько? Несколько месяцев? в Год? Достаточно времени для проклятия бывшему другу. Он глубоко вздохнул и развернулся в сторону обоих входов в центр. В растущих щелях под открывающимися переборками уже появился свет фонарей его людей. У него осталось еще несколько секунд на траур по а р я д н е Рискованная игра, сэр. Штайн закрыл усиленный контейнер, в котором лежали блоки памяти. Она могла не пойти на эти условия? Могла, тихо ответил Брисбан. И тогда бы мы резали. Но она рассчитывала, что мы пожелаем спасти тех людей. Это немного печально. Теперь она знает, что мы готовы без проблем пожертвовать своими. Без потока шифрованных данных она наверняка бы не поверила, что мы пойдем на уговор. А так полагала, что для меня этот бой важен. А мы были готовы ими пожертвовать? Кем пожертвовать? Полковник поднял брови посмотрел на подчиненного. Но данными, которые передавал Лофтон. Лофтон не передавал никакой важной информации, Штайн. Офицер указал технику на выход из центра. Он получил приказ направленно посылать поток случайных данных. Ничего странного, что Ариадна не могла их расшифровать. Там просто не было никакого шифра. Она предложила нам хорошие условия и полагала, что подстраховалась. Как видно, не думала, что мы пришли подготовленными. Штайн кивнул и улыбнулся, застегивая кислородную маску. Подал контейнер ждущему снаружи Харрису, и скоро уже и сам был внутри шахты главного лифта. «Приятно знать, что ИИ возможно победит, ь с а р Его слова добрались до Бризбена уже через коммуникатор. «Но вы понимаете, если бы нам снова пришлось против них воевать...» «Да», — печально улыбнулся полковник. «Да, их можно победить», — подумал он, глядя на м е р т в о е уже п о м е щ е н и е е с т е с т в е н н о если они тебе доверяют». Потому что он, конечно, мог рассказывать своим людям, что все было запланированным, и как умело он разыграл ситуацию, но сам он знал, как все было. Знал, что генерал Сульшер послал на Нью-Квебек именно его, поскольку Брисбон служил на Альте. поскольку знал всех и на борту и с частью из них приятельствовал. с о л ь ш р а с с т а в и л для случайности предельно мало места. И если кто-то должен был обмануть ИИ, то наибольший шанс имел именно Брисбен. В конце концов, он знал, какие из ИИ максимально конкретны, а кто доверяет людям. Знал, что у Ариадны была к нему слабость, и что она человечнее, чем большая часть людей, с которыми ему приходилось встречаться. А он сумел использовать это знание, чтобы ее убить. В конце концов, предательство легче всего удается друзьям. Уильям б р и з м а н в последний раз взглянул на темное холодное помещение центра и ступил на лесенку. Второе отделение. 4 июля 2211 года. USD 0248. Время тянулось немилосердно медленно, и постоянное напряжение становилось мучительным. С того момента, как отряд СОПов исчез внутри разбившегося корабля, прошло уже больше четырех часов, Связи же не было три с половиной. «Не больше часа, двух, как же!» — скривился щенок. «Ланна всегда ошибается, если речь о времени». Он уже успел шесть раз сменить позицию, обойти корабль вокруг и получить фальшивую тревогу с датчиков. Несмотря на то, что инструкция убеждала, что ОС-7КА — это универсальный набор, протестированный в любых условиях, которые только можно встретить на поле боя, на болоте у него бывали капризы. из-за чего щенок, купно с малым, провели больше четверти часа в поисках призраков. Как будто их и так не хватало в этой проклятой грязи. Солдат старался игнорировать появившиеся на термо слабые сигналы, расцветшие голубоватым призрачным сиянием, как и д о н о с я щ а я с я с о всех сторон шепотки и сверлящие череп чувства, будто кто-то все время на него смотрит. «Эй, щенок!» — у б а н а н хлопнул рядового по плечу. «Снова спишь?» «Что?» «Нет, просто задумался». — В следующий раз сделаю снимок. Редкое ведь зрелище. Высокий мужчина затрясся в коротком хохотке. — Там нечего, смотри, сколько влезет. Дома-то у тебя с таким проблема, — пожал он плечами. — Интересно, что с стальными? — Ничего не слышно. Убанн а машинально огляделся. — Ну а тут это хер что значит? — Хер, ага, — кивнула присевшая на куске корпуса Альта и Саксон. — Они на немалой дистанции отсюда, ну и... Она развела руками, словно показывая на затянувший все туман. Щенок только кивнул. Было непросто не согласиться. В условиях болота слух обманывал, порой слышались отзвуки, словно отработающие шахты, что н а х о д и л а с ь в нескольких десятках километров, а порой оставались неслышны даже выстрелы в сотне метрах от тебя. о позиции п прикрытия, казалось, н а х о д и т с я достаточно далеко. И радиотишина нисколько не помогала. Вдруг и с а к с о м вскочила на ноги. «Внимание!» Она подняла автомат к плечу и направила его в темную дыру коридора. «Там что-то есть!» «На землю!» — рявкнула Браннон. Связистка отступила еще на шаг и послушно упала в воду. Кончик ствола ее автомата чуть дрогнул, но ни на миг не переставал целиться в дыру. «Что это было?» «Не знаю, просто движение, сейчас ничего не вижу». «Щенок, ко мне, малой, контроль периметра!» «Иссекса найдешь с другой стороны». Капрал подошел к туннелю сбоку, то и дело... быстро поглядывая на дыры в корпусе, мимо которых он проходил. Щенок в нескольких шагах сзади старался целиться во все стороны одновременно, болезненно понимая, насколько слабое он прикрытие. Девушка все еще с оружием у плеча передвинулась под у г е н о противоположной крае отверстия. Встала только, когда оказалась на той стороне. — Иссексон, — прошептала Баннон, осторожно опираясь о корпус корабля около самого отверстия. — По моему знаку кидаешь фаер. Щенок, ты за мной. ф а е р плюс!» Девушка добыла из разгрузки продолговатую пластиковую трубку. «Понял, готов». о б а н а н что-то отрегулировал на тактических очках. «Ладно, начинаем. Исаксон, бросай!» Яркий красный огонь загорелся в руке связистки, на миг резко обрисовав размытые туманом контуры, а потом полетел в сторону туннеля. Мигом позже следом пошел о б а н а н и в шаге за ним щенок. «Неживой души!» Передор вел вниз под небольшим уклоном, помигивающий призрачный красный свет фаера выхватывал из темноты полуразрушенное нутро на десяток метров вглубь. На полу, который некогда был стеной, виднелась почти невидимая под нанесенной за годы грязью надпись, а в нескольких местах композитным стенам жались темные мохоподобные колонны местной растительности. Чуть дальше лежала раздавленная бортовая аптечка и целая мозаика мелких фрагментов чего-то, что казалось металлом. Посреди пола тек... тонкий ручеек воды. «Зажигаю фонарь!» «Понял». Белый, пугающий мощный свет фонаря достал до самой аварийной переборки, разрушенной, выбитой одним концом искреплений и отходящей от стены на несколько сантиметров. В каком-то чудом уцелевшем бронированном окошке сверкал яркий круг отраженного света от фонаря и танцевали красные вспышки от фаера. «Парни?» — нервно спросил и а к с о н «Что ж, кажется, испугала своего отражения». Страховиденко. о б а н н н сделал несколько шагов, освещая стены, полу п р о т е к а ю щ и й сквозь щель ручьёк воды. «Да вы шутите!» «Вы, боюсь, что нет. Более того, будет весело, когда об этом узнают на базе. Тишина и спокойствие. Ничего тут нет!» Он подошёл к переборке, преграждающей туннели, постучал по ней прикладом автомата. С жутким грохотом бронированная конструкция упала вглубь коридора. Ударила серия из автомата о б а н а н а Оба мужчины отскочили, как ошпаренные, стволы оружия нервно двигались в поиске целей. Щенок чувствовал мощные, быстрые толчки сердца. Некоторое время единственным звуком в коридоре было шипение горящего фаера. А потом у Брана засмеялся. Оперся о с т и н у опустил оружие, истерически хихикая, игнорируя нервные вопросы и с е к с о н Щенок сперва пофыркивал, а потом сходящее с него напряжение победил, и он тоже заржал. Смех помогал расслабиться, успокоить нервы. Даже такой неестественный, громкий и слегка истеричный. «Да уж», — с трудом выдавил о б а н н н «вот мы устроили. Я чуть не сдох». «Ну что случилось?» — хотела знать оставленная снаружи связистка. «Проблемы», — отозвался молчавший до сих пор малой. й о б а н н н застрелил коридор», — пояснил щенок, с трудом переводя дыхание. «Он бросился на меня, мне пришлось стрелять!» — ответил Капрал. «Ох, полагаю, у вас тоже будет весело!» «Ну что происходит?» — Малой всегда чуть притормаживал. «Ничего, все в безопасности!» Капрал снял очки и вытер глаза. «Все ок!» Как сильно нужны такие моменты расслабления, как быстро поднимается паника, — подумал щенок, медленно успокаиваясь. «Они все время ходят по грани, а ведь пока что ничего не происходит!» х р е б а н а я дыра. Если они выберутся отсюда иначе, чем ногами вперед, наверняка добрая половина отправится в псих-хаб. Капрал, Исаксон требовала внимания. Связь с ротой. Иду. Обанан вышел из темноты коридора к стоящей у входа связистке. Взял у нее трубку. Обанан, его тут нет. Все еще в корабле. Понял. Понял. Голос Капрала с каждой секунды становился все серьезней. Какое расчетное время? Плюс. Щенку не было нужды слышать второго собеседника, чтобы понять, у них проблемы. Первое отделение. 4 июля 2211 года. e д d 0253. 101-я заставила себя ждать больше трех часов, но когда уже вернулась, сделала это по высшему разряду. Американцы мастерски заглушили глазки, так что предупреждение об атаке пришло только когда на прежние позиции первой линии пал убийственный дождь минометного огня. Это длилось недолго. 30, может 40 секунд, но этого было достаточно, чтобы у и л к о с и Ковбой получили по осколку, а торпеда уцелил только чудом, когда мина, вместо того, чтобы взорваться на высоте в несколько метров и засыпать его шрапнелью, воткнулась в грязь в паре метров от него. Потом десантники двинулись вперед, ставя перед собой завесы, дымные и электронные, начав убийственный, прикрывающий огонь из как минимум 15 пулеметов. По крайней мере, так оно казалось. К позиции Вишбовского они добрались минуты через три после первого контакта. Едва видимые из-за завесы и маскировки фигуры. «Термо» была последней вещью, которая их ловила, да и то только из-за температуры стволов. Черт! Поляк дал еще одну серию во что-то, что казалось целью, но в результате уверен не был. Потянулся к гранатам на разгрузке. «Верба, подходит ко мне, нужна поддержка!» С «Отделение... в В дороге к п о з т о р Ждем... роты!» Голос в коммуникаторе, кажется, принадлежал Санчесу, но Марчин не был уверен. Впрочем, и какое т о имело значение? «Верба, если мы чуть подождем, то поддерживать будет уже нечего! Киса, ты как?» Солдат выпустил еще несколько серий и быстро перекатился в сторону. Лучше не давать им слишком статичную цель. Им и так легко. «Цела, цела! Подай гранату!» у в бой! Со стороны... Тва! Поддержка не...» е с а н ч а с е й ч а с получите! Резервную идет от торпеды!» «И куда полез, Вайс?» Где-то совсем недалеко туман раскололся на миг красным шумом, смешанным с отчаянным, почти нечеловеческим воплем. «Кто там был?» За п о с л е д н и е минуту они уже несколько раз переместились и немного потеряли ориентацию. Проклятие. т о р т внимание на гранатометы, иду в ту сторону. Шкаф, кого ранили? Пули прошли от Вежбовского, может, в метре, рванули в воду раз, потом второй. В нескольких шагах с другой стороны взорвалась граната. Проклятие, он ведь был там еще минуту назад. Киса, иду проверить, что с раненым. Что? Марчин резко обернулся. Ты с ума сошла, это гранатомет, там никто не выжил. Я должна проверить. Девушка прикоснулась к эмблеме медика на рукаве. «Такая работа!» Он мысленно выругался. Выдвигаться вперед казалось плохой идеей. С другой стороны, тут они тоже были не в шоколаде. Терма показывала форму, напоминающую человеческие фигуры, примерно в 30 метрах впереди. Даже с такого расстояния визору приходилось вести серьезную борьбу с термической маскировкой Янки, поддержанной химеричностью тумана. Он дал несколько серий в том направлении, а потом добавил гранату кисы. Фигуры исчезли, но это наверняка значило, что они просто припали к земле. «Я иду с тобой». Девушка только кивнула. Привстала на корточки и вынула из рюкзака аптечку. «Это ковбой! Торпеда, кажется, вне й игры! Где подкрепление?» «Это Торн! Пусковая о останов... с т а н о в к а о ч е н а «Это Файс! Мы... Вот... Санчест!» «Это Закаленный Глаз! Принимаю командование!» Маршин встал на н о г и глубоко вздохнул несколько раз. глянул на кису и поднял вверх большой палец. «На 34 бросай дым и бежим». «Ага». Над головами они услышали высокий звук двигателей Магикана, потом мерный пугающий рев их оружия. Справа от них поверхность воды разорвали две линии попаданий тяжелых зарядов. Вешбовский машинально пригнул голову, а медик, что присела рядом, упала в воду. Один, второй, третий удар сердца, но на этот раз им повезло. Они все еще были живы. И все же все знаки на земле и в небесах указывали на то, что это временно. Ситуация была трагичной. Что бы они ни делали, прорыв их оборонительной линии – это вопрос четверти часа. А когда американцы уже пробьются, лишенная защиты группы около корпуса корабля будет отрезана без возможности бегства. Но даже начни они отход в тот момент, когда в голове у Марчина мелькали эти мысли, все равно им пришлось бы рассчитывать лишь на удачу. Это закаленный глаз. Сильная атака на позиции третьего взвода. Лейтенант Картрайт перенаправляет поддержку. Голос Капрала в наушниках Камлинка сообщил приговор отделению, СОПом и всей операции. Окружены. Теперь только чудо могло помочь бегству группы полковника. Элайс, попытайся отступить. Гюнтер, прикрой его. Это Вайс, плюс. Это ковбой, все нормально, я едва могу двигаться. Голос солдата был словно бы сонный, наверняка от химии. Тихонько полежу, может, меня не заметят. Это Торн. Шесть контактов, 20 метров к югу от позиции торпеды. Попытаюсь что-то сделать с этим. Это Соколиный Глаз. Саран, отступай. Мне некого послать тебе на помощь. Да, знаю, справлюсь. Тут, Киса, идем с в е р б ы проверить состояние раненых при атаке ракетами. Тут Соколиный Глаз, не высовывайтесь. Заградительный огонь. Посмотрим, не удастся ли их притормозить. Минуту медик смотрела на Вежбовского, словно ожидала, что тот скажет, но он молчал. Наконец она кивнула, хотя соколиный глаз, естественно, не мог этого видеть. Тут киса, я поняла. Заряды пробили тумана, со свистом пронеслись над их головой. На термо-марчина снова появились фигуры противников. Они и так долго ждали, возможно, рассчитывали, что кису и его достал п р и м а т о ч н и к Пятеро, может, шестеро. Он кинул в их сторону приготовленную раньше гранату. Туман мгновенно загустел, когда его усилил горячий дым прикрытия. Внезапное чувство спокойствия было настолько ошеломляющим, что захотелось рассмеяться. Весь страх мгновенно испарился, словно организм согласился с тем, что каждая секунда уже украдена у смерти. Что его время закончилось тут и сейчас. Он сменил почти пустой магазин, сдвинул с нижней половины лица маскировочный платок и весело улыбнулся лежащей рядом медику. Та ответила улыбкой. «Что ж, по крайней мере, хорошая компания». Второе отделение. 4 июля 2211 года. и з д 0304. Группа полковника вышла из руин корабля через 10 наполненных нервным беспокойством минут. Почти через 2 часа после срока. Их мундиры были мокрыми, а кроме г р у ж е н ы х рюкзаков они несли два тяжелых контейнера, прикрытых ССС тканью. «Сэр!» о б а н н н сразу подбежал к офицеру. «Мы получили сообщение от лейтенанта Картрайт. Они отступают. Лейтенант считает, что могут не выдержать в любой момент. Когда вы говорили с ней? — Пару минут назад. — Понимаю. Даже если новость произвела на б р и з б а н а какое-то впечатление, он не дал этого по себе почувствовать. Он обратился к связистке. — Исаксон, верно? Соедините меня с ними. — Слушаюсь. Девушка потянулась к контрольной панели несомого на спине оборудования, одновременно осматриваясь. Щенок, опиравшийся о стену корабля чуть поодаль, прекрасно ее понимал. Они, правда, не слышали битвы, но позиции лейтенанта находились едва в километре. Обычно это было вовсе недалеко, но тут... — Связь есть, сэр. — Дай нам микрофон. Офицер сдвинул тактические очки на шлем, снял платок и принял поданный д микрофон. Связистка щелкнула переключателем на оборудование за спиной. — Тут шестой рапорт. — Ситуация тяжелая, — услышали они хриплый голос лейтенанта Картрайт. Связь с ее п о з и ц и и не слишком-то далекой от корабля, была отвратительной. Насильная атака с ю г о и запада пришлось снять шестерых с других точек, чтобы отбиться, но мы все еще отступаем. По крайней мере, батальон с юга поддержка минометов и легких воздушных целей. На севере наблюдаем движение врага, ожидаем атаки в любой момент. Они боятся стрелять слепую, и это нас пока что спасает. Но при такой скорости враг окажется в точке 0 за 10 минут. И тогда перестанет обращать на это внимание». «Я понял». Полковник кивнул и молчал несколько секунд. Стоящие за ним солдаты осторожно отставили контейнеры и встали вокруг них кругом. «Лейтенант, прошу отвезти отряда, у которых нет контакта с врагом, под прикрытием тех, кто связан битвой. Я вызываю артиллерийский удар на ноль через десять минут. Миссия выполнена. Удачи!» Щенок заморгал. «Значит, вот так вычеркивается рота. Миссия выполнена. Удачи!» Он, конечно же, бывал на поле боя, видел потери, но впервые ему пришлось увидеть все с такой перспективы. Сука. «Я поняла. Отступать несвязанным боем отрядами. Артиллерия через 10 минут», — повторила приказ лейтенант. Чтобы она не подумала о командире, оставила это для себя. По крайней мере, не произнесла этого по радио. «Удачи! Картрайт, конец связи!» «Удачи!» — пробормотал Бризман, опуская руку с микрофоном. Казалось, он словно замер, высматривая нечто над туманом. Вероятно, к старшим офицерам осознание поражения добирается дольше, чем до остальных, подумал с г о р е ч и й щенок. Для него, как для рядового, такое осознание было хлебом насущным. Он вздохнул и обменялся взглядами Сысоксон. 10 минут. Сдернуть отсюда на м а н г у с т е было невозможно, не с легкими воздушными целями над головой. Враг наверняка со всех сторон. Туман теперь становился лишь условным союзником. Может, без оборудования в неконтролируемой зоне отряд мог бы залечь в какой-то дыре и рассчитывать на то, что Янки его не заметят. Но здесь, в месте, к которому они наверняка стремятся попасть, просто выставят кордоны и разгонят туман, пусть бы и вентиляторами. Впрочем, через десять, нет, уже через 9 минут сюда ударит артиллерия, и все закончится. г р ё б а н ы е сопы и их гениальные планы. И все зря. Щенок с иронией относился к историям о братстве оружия и понимал, что раньше или позже на войне можно умереть, но какая-то его часть сопротивлялась бессмысленности этой смерти. б р и з м а н тем временем тратил впустую очередные секунды. Наверняка решил, что лучше будет там, куда ударят снаряды, хотя, возможно, таким-то образом их находка, чем бы она ни была, не попадет в руки Янки. Полковник. Обанн а переступил с ноги на ногу. Сэр, какие будут приказы? Офицер вздрогнул. «Связь, передайте нашей транспортной секции, что нам нужна эвакуация из точки с и д н е через четверть часа. Сообщите остальному отряду, чтобы они отступали согласно плану. Я займусь артиллерией». «Господин полковник?» В голос е и с е к с о н послышалось сомнение. «Я сказал, что т о непонятное рядовая?» «Нет». «Тогда выполнять?» Полковник отдал с в я з и с т с к и й микрофон. «Штайн, дайте мне штаб полка». «Слушаюсь». Один из солдат специальных операций потянулся за своим передатчиком. Полковник б р и з б а н неуверенно проговорил о б а н н н снимая очки. «Я могу кое о чем спросить?» «Слушаю. А нам не лучше эвакуироваться пешком? Мангусты не пройдут, если так густо...» «Верно, это было бы неразумное решение, доведись им лететь мимо отрядов лейтенанта Картрайт». «Но такого не случится. Они в в о километрах отсюда». Капрал замер на миг. Щенок нахмурился, ничего не понимая. «Вы ведь не думали, что я расставил их вокруг этого места? Они, совершая диверсию, должны отвлечь на себя внимание врага, оттянуть его на ложную локацию. И как раз это и делают». «Но если они должны были стать нашим прикрытием...» Начало Баннен и сразу замолчал. «Уверяю вас, они именно, что н а ш е п р и к р ы т и е Печально улыбнулся б р и з б е н «Но о ч е г о вы не сказали нам?» Офицер, уже идущий в сторону ожидающего Штайна, остановился. «Лейтенант к а р т е р отлично согласилась с этим планом, если вас это беспокоит, Капрал. А остальное? Зачем об этом знать? Чтобы кто-то проговорился по радио или когда его схватили? А теперь, если это все...» Кивнул Капралу и пошел в сторону своего связиста. Через 20 минут они уже были на борту Бетте. Ни у кого не было настроения разговаривать. Они не могли рассчитывать на чудо, что спасет остальную роту, или пусть бы даже взвод. Естественно, случалось и такое, но это никогда не было чем-то приятным. Бой — это бой. Знакомых жаль, — скривился про себя солдат, — остальные пусть идут нахер. Вот только проблемой было то, что в непростых условиях последних недель знакомыми там сделались почти все. В транспортном отсеке стояла полная тишина, если не считать двигателей всхлипов и всхлипов Исаксон. Сам щенок знал, что у него есть некоторое время, прежде чем меланхолия дотянется и до него. Наверняка уже на базе. Все всегда происходило уже на базе. Сквозь приоткрытые двери транспортного отсека щенок видел летящий в паре десятков метров прямоточник Сопов. Машина шла низко, наполовину погрузившись в поднимающийся над болотом туман. Когда же он прислушивался, начинало казаться, что далеко-далеко позади он видит вспышки рвущихся снарядов тяжелой артиллерии. Но это могла быть и иллюзия. БЕГСТВО Третье отделение, 4 июля 2211 года, и з д 0 3 0 4 В поврежденном камлинке прозвучало предупреждение об артиллерийском ударе. Раненый ковбой на своей залитой водой стрелковой позиции тихонько вздохнул. Сдвинул очки, чтобы взглянуть на густой туман собственными глазами б е з усилителей визорной системы. Он просто знал, что должен это сделать. «Значит, вот оно это место», — подумал он, — «здесь я и умру». Тесно затянутая полевая повязка медленно пропитывалась красным, а бесполезный, без зарядов автомат лежал в стороне. Неподвижный и безоружный, такой, каким солдат не должен быть. Кровотечение вызывало тот род сонливости, когда руки тяжелеют, а воздух холодеет и густеет, словно патока. Ковбой неспешно отстегнул ремешки шлема и отложил тот в сторону, потянулся за флягой. Пустая. «Что ж, пять минут он как-нибудь выдержит, а потом...» Потом будет только свист воздуха и всепоглощающий взрыв артиллерийских снарядов. Он не чувствовал страха. Вся тагамма химии, которую он успел принять, вводила его в настроение скорее спокойного ожидания, чем боязни. «Нам бы принимать эти пражки каждый день», — подумал он. «Все те дни, когда ему было так безумно страшно». Вслушиваясь в нервную мелодию близких автоматных очередей, он вдыхал сильный запах дымовой завесы. Перемазанный в крови и грязи рукой, потянулся к медпакету и нащупал пластиковую капсулу одноразового пейнкиллера. Последний. Единственный плюс от этого г р ё б а н о г о обстрела — это то, что не закончится лекарство. Улыбнулся он сам себе, втыкая иголку в бедро. Прикрыл от наслаждения глаза, когда расходящееся тепло медленно наполнило весь организм. Неспешно, стараясь не задеть раненую ногу, ковбой откинулся на спину. Почувствовал холод болотной воды, что п р о с а ч и в а л а с ь сквозь мундир. Но это было не слишком важным. Важным было небо. Едва видимое сквозь туман и дым, оно было темно-синим и исключительно чистым. Ковбой не узнавал созвездий, хотя одно немного напоминало замок, который был виден с поверхности Молдавии. Из дома. Он потянулся в карман за табаком и бумагой. Прежде чем сумел скрутить неловкую сигарету мокрыми слабыми пальцами, использовал почти весь запас того и другого. Дрожа от усилия, солдат закурил, глубоко затягивая синтетическим табаком. До удара осталось 180 секунд. Ковбой пытался их отсчитывать, но получалось так себе. Добрался до 84, когда услышал визг турбин мангустов, а потом крики и шум от бегущих санитаров. Почти не чувствовал, когда его грузили на носилки и несли по усланному осколками и телами полю. Он потерял сигарету, когда сильные руки перенесли его в наполненную шумом двигателей и человеческими голосами пещеру транспортного п р и м а т о ч н и к а Потерял сознание, когда машина отрывалась от земли, а в ушах его зазвучал успокаивающий голос сержанта Санчеса. Тяжелым раном после четырех лет службы в колониях Он мог быть благодарен не только за врученный с помпой Орден Красной Ленты, но и за то, что его направили домой. На этот раз без помпы. Ковбоя и шесть десятков других просто загрузили в гибернаторы, установленные в переделанном для военного фрахта танкере, и послали на Молдавию. Проснулся он только на станции Челноков. Тогда-то узнал о восьми парнях из разведки, чьи холодильники сдохли во время путешествия. Проклятая неудача, пережить войну и быть убитыми — бережливостью собственного государства. Он не знал никого из погибших по фамилии, хотя, кажется, он успел обменяться с ними парой слов, прежде чем они легли в Криоген. Кажется, у одного из них была жена. Жаль женщину, наверняка она ждала его, счастливая, что муж выжил в удаленном на 70 ц в е т о в ы х лет аду. Громыхающий плохо уложенным грузом челнок высадил его в к о с м о п о р т у Хуньяди. м а т ь к о в б о й после смерти отца болела, а единственная сестра была инженером на шахтах в поясе, а потому его никто не встречал. Он прекрасно помнил Молдавию. Не помнил только, каким должен быть он сам. Стоя на бетонных плитах, он чувствовал себя, как потерпевший к о р а б л е к р у ш е н и е возвращающийся домой после многих лет на безлюдном острове. Как один из 53 таких несчастных. Идя к воротам, краем глаза видел еще одного офицера, который... Передавал дурную новость жене разведчика. Дом был точно таким же, как в его воспоминаниях. Мать ждала на веранде в кресле-качалке, и только тогда он поверил, что сбежал. Он ошибался. Очень непросто вырваться от войны, если уж то схватит человека. Он долго не мог освободиться от мысли о тех, кто там остался, а д ж е к и забитом насмерть на двенадцатке. А Рикардо, который бежал к нему с аптечки, все время говоря с ним по радио, и чей голос вдруг оборвался, чтобы больше никогда не вернуться. А б у л к а к с к о т о р о й стояла на коленях в грязной воде, своем прижимая руку к разорванному осколкам лицу. Он просыпался от сна о стрелковой позиции, запаха дыма и тупой боли в ноге. Боялся взглянуть на небо, потому что между звездами видел гибнущие корабли. Он не знал, сколько времени он провел на стуле в комнате на втором этаже, сжимая в руке пистолет. Наверняка именно по этой причине уволенным в запас солдатам позволяли держать в доме оружие, чтобы они могли сбежать от гонящихся за ними теней. Он не услышал шагов на ступенях, когда мать нашла его. Плакал, словно ребенок, а она обнимала его. Потом забрала его в свою комнату и сидела рядом, ожидая, пока он уснет, а древние ходики с кукушкой утешительно пощелкивали на стене. Он чувствовал успокаивающее присутствие матери, как и тогда, когда ему было шесть, он боялся чудовища из шкафа. Больше он к пистолету не прикасался. Он нашел работу охранником на дискотеке. Собственно, там, среди подростков, кружащих в мерцающей феерии голографических картин и дымовых иллюзий, он познакомился с девушкой с черными будто сажеволосами. Ее звали Андиаль. И в ее глазах он заметил серость тумана. Она не боялась теней. Порой они разговаривали часами, а порой просто бродили без слов. Он показал ей древние ходики с кукушкой, голограммы спитболистов, баскетбольный мяч, все свои сокровища. Мать от нее была в восторге. Они проводили дни напролет, бродя в холмах, она научила его смотреть в небо. з в ё з д ы снова выглядели звездами, снова сделались красивыми. Он взял ее на поляну, на свое тайное место из детских времен. н о все еще оставалось магическим. Встал перед ней на колено, перед раскидистым дубом на границе леса. Боялся, как никогда в жизни, но все равно спросил. Она сказала «да». Когда они шли через поляну, держась за руки, ковбой видел, как тени бегут в густейший туман между рваными остатками дымного заграждения. Чувствовал себя легким и по-настоящему счастливым, несмотря на медленно возвращающуюся боль в ноге. Небо было темно-синим, а над поляной... Восходил замок. Было светло и жарко. Третье отделение. 4 июня 2211 года. ИСД 0307. Все светлее. И все жарче. Отражение в тумане. 6 июля 2211 года. ИСД 1411. Из-за тумана они наткнулись на сбитый прямоточник через двое суток после боя. Мангуст, похоже, лежал тут с неделю. Крыло, что было поближе к солдатам, почти оторвано и чуть ли не полностью погружено в неглубокую рытвину, в которой лежала вся машина. Только мотор торчал над водой. Первый пилот, должно быть, катапультировался. Над кокпитом зияла дыра от о т с т р е л е н н о й механизмом выброса защиты. Второму не так повезло. Сквозь втекающий, сквозь разбитое бронестекло туман Вежбовский видел его замершую в кресле фигуру. В сероватом полусвете вечера влажность, осевшая на корпусе, слегка блестела. Королева ночи. И п о с е р е в ш и й арт-блондинки в чулках и розовом халате. По крайней мере, никого из знакомых. Должно быть, машина получила ракеты, хвост был почти переломан и лежал в яме горизонтально. Стволы пустого места при орудии поддержки пехоты целились прямо в приближающихся. в е ж б о в с к и й невольно содрогнулся и сделал два шага в сторону, заставив... повторить движение помогающую с носилками кису. Плеск воды разорвал шепота болота. «Сдыхаю, Марчин!» Его приятельница уже дошла до того предела, когда ее обычный живой и веселый голос сделался лишенным всякого выражения. «Не все так плохо, киса!» «Сделаем тут привал. По крайней мере, твердая почва, можно будет посидеть над водой. Запах смерти, и при этом старый». Поляк сморщил нос. Еще несколько болезненных шагов, и они добрались до транспортного отсека. Проклятие. Четыре разведчика и офицер. Трое погибли сразу, двое, кажется, пытались отползти после крушения. Боялись, наверное, в з р ы в ы искореженной машины. Тела лежали в нескольких метрах от мангуста с лицами, погруженными в черную воду. Веселый Роджер и Пиковый Туз. Вторая рота разведки. Марчин невольно провел рукой по краю все еще заткнутой за каску карты. Впервые за последние 48 часов они стояли на твердом. Приятно было не идти по воде, достигающей лодыжек. Киса, хотя и падая от усталости, сперва занялась шкафом. Медленно, привычными движениями проверила его повязки, одну и вторую. Дала обезболивающее и обеззараживающее. Для пулеметчика можно было сделать немного. За то, что он вообще еще жив, мог благодарить только собственное здоровье. Никто, чье тело было бы так повреждено, не должен был выжить. Но шкаф цеплялся за жизнь. в е ж б о в с к и й забрал жетоны и обыскал машину. Старался не смотреть на трупы, даже когда осматривал их карманы. Не повезло. У офицера была аптечка, но там нашлось лишь несколько перевязочных пакетов и пустые отделения от химии. В бортовой же а п т е ч к и к о р о л е в ы ночи» нигде не было видно. Должно быть, выпало в последние секунды жизни машины. Дополнительным результатом поисков стали несколько батончиков и пачка с единственной сигаретой. Ну и оружие, хотя ни он, ни кисы не были в достаточной форме для боя. И несколько безделушек, словно фрагменты жизни чужих людей. Расческа. Мешочек разноцветных игровых кубиков. Дурацкий разноцветный браслет с картинкой с кем-то из героев мультфильма. Два билета в театр «Одион» на Новом Париже. Коробочка от кольца. Множество мелочей, утративших смысл после падения Королевы Ночи. Несмотря на жуткую усталость, они оттянули разведчиков на край ямы. На болоте не было достаточного количества камней, потому они прикрыли тела палатками и придавили их края. Марчин около каждого тела воткнул в размокшую землю кусок разломанных носилок, которые нашлись в Мангусте. б е ж б о в с к и й глянул на кису, неуверенно, но та молчала, погрузившись в свои мысли. ч т можно сказать о солдате? Что погиб на войне, и все. Тут не было офицера, который обычно говорил несколько слов над могилой. Он посмотрел на жетоны, которые все еще сжимал в руках. «Януш Пикель, в и г и Якобсон, ш а р е д ь я б о Вернер Стахл, Зондра Перкинс и Анна Саранова. Покойтесь с миром». Начал он неуверенно тихим голосом. Киса глянула на него и к и в н у л а Они были одними из нас. Пусть их путь будет легче, чем был. Со звезд мы приходим, к звездам возвращаемся. Они не знали, что добавить, потому просто постояли пару минут над импровизированными могилами. Туман шептал вокруг них свои прощания. Что со шкафом? б о р е т с я Киса чуть заметно пожала плечами. У нас заканчиваются средства, а те, что мы нашли, без обозначений. Я не хочу рисковать, ориентируясь только по цвету. «Понятно». м а р т и н поиграл коммуникатором. «Последние два часа по радио ничего. Помехи». «Может, нам просто стрелять в воздух?» «Что станет хуже, чем есть? Придут Янки?» «Перебьет нас». «Или нет». «Шкафу п р и г о д и л о с ь бы Медлаба. Без нее он долго не протянет». «Мы дали ракету. Нас должны найти». Вешбовский сунул руку в карман и вынул батончик. «Энергия на целый день!» — гласила веселая желтая надпись на упаковке. «Синтия!» — переломил его напополам и подал девушке. «Бери. Энергия на полдня. И поспи немного, выглядишь ужасно». «То ли дело ты, молодой бог?» «Как назывался тот мерзкий кузнец?» «Арис?» «Наверное. Выглядишь, как молодой а р е с Туман он снова услышал ночью в свою смену на посту. Тот пел. Марчин сидел, согнувшись у транспортного люка Королевы Ночи, и вслушивался в мелодию. Достал из кармана гола Барбары в пластиковой оболочке. Хорошо было вспомнить о доме. «Твоя сестра очень красивая», — киса приподнялась на локте. «Тебе нужно спать». «Как-то сложно заснуть. Наверняка от влажности». Девушка встала и села рядом. «Можно я тут побуду?» «Ага». «Тоскуешь о семье?» Она скорее утверждала, чем спрашивала. «Я и в армию пошел из-за нее, знаешь?» Она взглянула на него с интересом. «Медицинская страховка», — пояснил Вежбовский, все еще глядя на голо. «Барбаре было девятнадцать, когда ее диагностировали синдром Васильева. Нужно было лечение, наша страховка такого не покрывала, в отличие от военной?» «А...» Он скорее почувствовал, чем увидел, как к и с о кивает. «Понимаю». Я сначала сидел на гарнизонной службе. В линейные п о д р а з д е л е н и е перешел, когда оказалось, что сестре необходима операция с перетряхиванием всей нервной системы. Я не знаю насчет подробностей, но цена была заоблачной. И ты пошел за фронтовым приварком? Да ты сумасшедший. Вежбовский печально улыбнулся. Если говоришь «Ш», то нужно быть готовым сказать и «Б». Он взглянул на гол и быстро спрятал его в карман. А ты? Киса оперлась удобнее рюкзак. Долгая история юношеского идеализма и глупости. Я так понимаю, что детали под грифом? Марчин вздернул бровь. Нет, отчего бы. Я сорвалась с медицинского обучения, потому что мне показалось, будто на фронте я пригожусь больше. Шкаф бы тебя поддержал. Возможно. Она непроизвольно глянула на раненого. Но родители думали иначе. Плохо это приняли. Уход с учебы на втором году и марш на фронт, а ты сомневаешься. Она засмеялась. «Да мы в горло друг к другу вцеплялись. Наконец я сказала, что не хочу больше иметь с ними ничего общего, и хлопнула дверьми». Вишбовский беззвучно засмеялся. «И сколько времени им заняло смириться?» «Понятия не имею». Голос санитарки сделался печальным. «Я с того времени с ними не говорила. Как-то не знала, как начать. На паде у меня штук сто черновиков пить им домой, как-то... Знаешь же, а теперь...» «Что ж, неясно, будет ли у меня вообще шанс?» Она беспомощно взглянула на него. В этот миг киса казалась еще моложе, чем была на самом деле. «Не думай об этом», — сказал он тихо. «Мы отсюда вырвемся, только нам нужно сосредоточиться. Все будет хорошо. Полагаешь?» «Да уверен. А теперь давай иди спать, потому как будить стану без жалости». Она хихикнула и завернулась в спальник. Бешбовский надеялся, что она ему поверила. Лучше, если она будет надеяться, что история завершится хорошо. Потому как, зачем нам плохие финалы? Он снова вынул голограмму сестры. Помнил день, когда ее сделали. Месяц после операции, когда ей уже разрешали покидать здание больницы, но впереди все еще оставались долгие недели восстановления. За неделю до того, как она погибла при бомбардировке нового Дрездена. 7 июля 2211 года. ЕСД, 0456. Он пришел утром во время смены поста. Не прятался. Чавк, чавк, чавк. Неровный ритм. Американец, хотя понять это было непросто. На болоте все выглядели почти одинаково. Как часто говорили на передовых позициях, почему можно отличить американского солдата от нашего? По жетонам. Святая правда. Ползущие по мундирам, постоянно меняющие цвет ССС. Маскировка на лице, частично спрятанном под платком, частично под тактическими очками. Похожие шлемы. Война шла уже достаточно долго. Стороны успели узнать друг о друге почти все. «Стой!» Марчин привстал в люке и поудобнее упер автомат в колено. Мужчина ленивым движением поднял ладони над головой, позволяя своему оружию свисать на ремне. «У меня был шанс 50 на 50, я решил попытаться». Он говорил почти весело. Теперь они видели его лучше. Был ранен в нескольких местах. Грязные бинты едва отличались от изгвазданного м у н д и р а «Я сдаюсь! Может, у вас есть медик?» «Сука!» Вешбовский чуть опустил ствол. «Не двигайся, мы тебя проверим. Отстегни оружие и отбрось!» Янки без слова расстегнул ремень автомата. Оружие с плеском упало в воду. Через миг к нему присоединилась кобура с дополнительным оружием. Мужчина отошел на три шага. Киса вышла из-за машины и осторожно, с пистолетом в руках, приблизилась к солдату. — Спокойно. Берите, что нужно. — О, да ты медик. Он кивнул на нашивку кисы. — Когда же меня свяжете? — Не могла бы ты осмотреть повязки? — Рюкзак. Девушка обошла американца, следя, чтобы не оказаться на линии выстрела в е ж б о в с к о г о Сними его. — Ясное дело. Он спокойным движением расстегнул пряжки. Рюкзак упал бы в воду, если бы он его не придержал. Медленно отдал его кисе. «У меня там жрачка, не хотелось бы, чтобы намокло». Она забрала рюкзак и быстро отступила на несколько шагов. «Я Рентон. к а п р а л Мартин Рентон. Я невооружен и ранен». Его взгляд следил за кисой, которая уже исчезала внутри мангуста. «А теперь еще и без рюкзака. На самом-то деле, мне до жопы, какие флаги у вас на мундирах. Мне просто нужно присесть». «У него и правда есть еда». Вишбовский услышал полный энтузиазма голос киса за спиной. «С подогревателями!» Рентон улыбнулся и пожал плечами. «Будем так стоять?» Эта ситуация не могла тянуться вечно. в е ж б о в с к и й прекрасно об этом знал. Или он сейчас застрелит Янке, или придется придумывать другое решение. Тот тоже знал об этом. Следующий ход был за поляком. «Ока, теперь медленно подойди. Киса, смотри его. И никаких фокусов. «Конечно!» «И как?» «Хреново оно выглядит, Рентон!» Киса скривилась, заглядывая под очередную повязку. Приподняла бровь, увидев знак 101-й. «Скверная рана!» «Я могу заново перевязать, обеззаразить, и все!» «У нас нет средств, к тому же у нас на руках наш!» Кивнула на шкафа, что так и лежал без сознания. Американец кивнул. «Понятно! Я принял четыре стиму, чтобы идти!» к о р о не отпустит, но я подумал, что, возможно, есть шанс удержать ослабление». Он с надеждой глянул на девушку. «Четыре?» «Угу», и с а к и в н у л а очень медленно. «Рентон, у вас ведь тоже есть правило, запрещающее принимать столько стимов?» «Да, н у знаешь...» «Да, Сильва...» Он глянул на грязную табличку на мундире. «Если бы я там упал, то подох бы на болоте, а я не хотел. Думал, что найду людей». Киса осторожно наложила новую повязку на рану, ополоснутую слишком малым количеством воды. — с ъ е что-нибудь теплое, это будет тяжелая ночь. И от тебя, Рентон, зависит многое. — Мартин! — Как и ты! — Киса улыбнулась Вежбовскому. — Забавно, верно? — д «Да о Коликов. Поляк тихо засмеялся. — Спасибо Господу за фамилию, они то меня приняли бы за Янки. — Ты, Вежбовский, слишком уродлив для американца. Только имя у тебя впору! — засмеялся Рентон. Никто не сумеет так ошибиться. Что у вас в рационах? Вешбовский еще раз глянул на пакет Рентона. Втянул запах, доносящийся от химически разогретого пакета. Если бы я знал, что у вас такая классная еда... В определенном смысле. Мужчина, опершийся о переднюю стену транспортного отсека, сунул пластиковую ложку в пакет и достал оттуда кусок мяса в соусе. Киса и Вешбовский с некоторым удивлением смотрели на его здоровый цвет. «Колониальный корпус штатов пристально следит, чтобы жрачка была хорошей. Знаете, все эти и с ы т ы солдат лучше сражается» и прочая чушь. Пока что они проработали только цвет и запах. Со дня на день ждем, что это станет еще съедобным. Но все не так уж и плохо. Настоящая срань в империи. Серьезно, я не знаю, что должно случиться, чтобы имперские начали жаловаться на еду». «Ты сражался против империи?» — заинтересовалась киса. Тут улыбнулся. Глотнул горячую питательную смесь. Удобнее оперся аборт. Сражался. Я сражался уже всюду. Да, Сильва? Против всех. И какие они имперские? Точно такие же. Совершенно такие же, как и мы. Прикрыл глаза американец. Киса Вишбовский переглянулись. Они точно так же боялись и точно так же радовались. р э н т о н говорил тихим голосом. Киса придвинулась к нему и прикоснулась к к л б у — Начинается, — прошептала. — Они точно так же умирали, точно так же побеждали, совсем как мы. Санитарка вынула из ослабевших рук солдата рацион и ложку. — Молчи. Попытайся еще что-нибудь поесть. Тебе это нужно. Подай о д е л о Марчин. — Марчин? — Да. Бешбовский оглянулся на присевшую рядом с носилками пулеметчика девушку. — Со шкафом все хуже. У него жара, я уже не могу сбить температуру. С р е н т о н а м тоже все плохо. У меня заканчиваются лекарства, скоро нам нужно будет идти дальше. Знаю. Постараемся выдвинуться утром. Киса? Хм. Не знаю, как ты, а я, пожалуй, не стану продолжать контракт. Медик хихикнула. Я тоже. На кой ляд мне эти деньжищи? Можем сброситься во что-нибудь инвестировать. Я за то, чтобы взять и шкафа. Если он из этого всего выкарабкается. Девушка провела ладонью по волосам лежащего без сознания мужчины. «Он сильный. Это сейчас главный его козырь». м и ш б о в с к и й глянул на приятеля. Шкаф был как скала, всегда в худших передрягах и всегда без царапины. Казалось, враг просто обходит место, где находится пулеметчик, будто боясь даже развернуть в его сторону о р у ж и я Теперь шкаф получил за всю свою удачливость с процентами. «Не беспокойся, он справится. Если не он, то кто?» Он улыбнулся, хотя она не заметила этого в темноте. «Кстати сказать, отчего киса?» Она фыркнула. «Глупость, и чё с учебки? Инструктор рукопашного боя, как ты приказал мне сражаться, так хорошо, как только смогу. А потом неделю носил на лице следы от ногтей». «Ты п о ц а р а п а л инструктору рукопашки?» «Ага». Некоторое время они хихикали. «Хотел бы я увидеть выражение его лица». «А я бы вообще не хотела его видеть». Он потом гонял меня, как не пойми кто. И что ты этому удивляешься? 8 июля 2211 года, и из д 0530. Он сидел в сероватой темноте, крутя в пальцах пластиковую карту. Туспик, как на эмблеме второй разведки роты. Тем он счастья не принес. Хотя их ситуацию непросто было бы назвать счастливой. «Эй, союзничек!» Рентон едва шептал. «Эй, Янке!» в е ж б о в с к и й придвинулся к солдату. н е все болит. Может, есть у тебя закурить?» «Есть». Поляк порылся в карманах в поисках пачки. Правда, там не было настоящих фабричных сигарет, но было несколько самокруток, которые как-то соорудил ему ковбой. Он подал одну ренту, н у закурил и сам. «Прикурить?» «Нет, стану жевать!» Солдат почти выдавил ироничную ухмылку. «Конечно же прикурить!» Закашлялся от первой же затяжки. «Что за говнище? Наверняка дурацкие...» Европейские сигареты. Кашлянул снова. Самоделки. В следующий раз буду помнить, что в а ш и лучшее. э о даст мне мотивацию, чтобы обыскивать трупы. Ага. Потому что на ваших нет ничего достойного внимания. Некоторое время они молча курили. Знаешь, Мартин? Жаль, что все так вышло. Мне тоже жаль. Да. Мартин Рентон умер тихо, без театральных стонов, не докурив сигарету. Вставал рассвет. Она, конечно же, проснулась от первого же выстрела. Вылетела из королевы и пошла по воде в сторону Вежбовского. о м а р т и н что ты делаешь?» Еще одна очередь ушла в небо. «А не видно, что делаю?» Трахтение автомата заглушало шепотки тумана. «Перестань!» Рука киса легла на ствол оружия. Тогда он перестал стрелять. «Да пусть же, сука, хоть кто-нибудь нас услышит!» Все равно кто. Каждый час — это очередная проверка счастья для шкафа. Мы можем хоть в лагерь для военнопленных отправиться, мне все равно. Ты связывался с нашими? Связывался. Сплошная статика. У нас о х и р и т е л ь н о е оборудование, Рэб. Часть у них тоже. Усталость как раз в этот момент довела его до взрыва. Но в гробу я это видел. Мне нужно было начать стрелять уже, когда сюда добрался этот проклятый Янки. н у ты пострелял, ок? Иса положила ему руку на плечо и посмотрела в глаза. В ней было что-то успокаивающее. Нет, в ней было желание, чтобы он успокоился. Он опустил голову. «А теперь погоди. Если кто-то услышал, то придет. Не расходуй, почем зря патроны. Попытаемся еще, позже». Вежбовский отчаянным жестом махнул на Мангуста. а р е н т а н о м е р «Проклятие». Она плакала. 8 июля 2211 года. и с d 1109. Они пришли. Солдаты Союза. Одна за другой фигуры патруля выныривали из тумана. Взялись за носилки со шкафом. Забрали жетоны. Дали воды и накормили. Королева Ночи, их дом за последние дни, о с т а л с ь за спиной. Но была еще одна вещь, которую нужно было сделать. Мартин Рентон, пусть покоится с миром. Он был одним из нас. Пусть дальнейший путь его окажется легче, чем был до сих пор. Из звезд приходим, к звездам уходим. Призраки. Туман отдавал солдат медленно. И через три дня после того, как в и ж б о в с к и е к и с ы добрались до эвакуационного лагеря Дюнкерк, туда дошли недобитки роты Картрайт. Второе отделение было здесь вот уже некоторое время, Группа н е е м е хотя и черная от усталости, вышла со своей части задания без царапинки, не считая сильно разбитого лица щенка. Только на следующий день о б а н н н рассказал о плане Сопов, о том, что вторая в сущности была вне боя. И только тогда в е ш б о в с к и й узнал, что вся операция удалась. Если это была победа, то ему не хотелось знать, как выглядит поражение. И еще никто не говорил о том, отчего щенок выглядит так, словно останавливал головой танк. Хотя в свете того, что происходило вокруг, его все равно можно было бы посчитать счастливчиком. Что ж, Ван Ройтер всегда влезал в проблемы. И на этот раз не он один. Еще в тот же день на базу добралась группа из пяти человек с чокнутым Борджа во главе. Высокий итальянец выглядел как обожженная карикатура на себя самого, а в группе его не было ни одного человека, кто не был бы ранен. Трое из них, включая и самого сержанта, умерли в первую же ночь. Марчин слишком устал, чтобы реагировать на эту новость иначе, чем просто кивком. На рассвете с обрывистым шумом поврежденных двигателей в Дюнкерке приземлился дырявый, словно решето, кошак, последний из трех п р и м а т о ч н и к о в которым как-то удалось добраться до базы. Возвратился он из одной из множества проводимых в отчаянии операций прикрытия окровавленного, но все еще упорно сопротивляющегося батальона фон Зангена. Из десантного отсека машины вытянули троих солдат, пару мертвых стрелков из отдела связи и скорчившегося связиста на грани кататонии. Кошак привез и новости о том, что фон Занген отступает все дальше на восток, оттягивая противника от их позиции. И о том, что остальных мангустов транспортного крыла можно не ждать. Картрайт появилась почти ровно через три дня после в е ж б о в с к о г о киса и шкафа. Вместо шлема на ней была грязная темно-зеленая тряпка – а глаза ее блестели от стимуляторов, но шла она уверенно и спокойно, словно возвращалась из патруля. Прибыла не одна. Впереди группы шел соколиный глаз с полуприкрытыми глазами и заброшенным за плечо автоматом. Дальше Вайс в неплохо сохранившемся мундире и Торн, который, увидев поляка, скривился в ироничной ухмылке. Колонну замыкал Нив. Мощный мужчина, правда, шел с пистолетом в руках, но продолжал тянуть на спине пулемет, который, похоже, так и не решился бросить. Эта группа не выглядела остатками отряда после проигранной битвы. Марчуна нескорее казались стаей волков посреди по-настоящему суровой зимы. Лейтенант сразу отправилась поговорить с командующим эвакопунктом, капитаном ш т е м о м Естественно, Джейн Картрайт не признавала чего-то такого, как перерыв в делах. Дюнкерк наполнялся шепотками разгромленных отрядов, ранеными одиночками и отступающими после других операций отрядами. Небольшой госпиталь был переполнен, а потому тех, кто был ранен не так сильно, клали буквально всюду. У Киса и Каррера было работы по горло, собственно, с того момента, как они прибыли. в е ж б о в с к и й не видел, чтобы девушка спала. Трясущимися от химии руками она всаживала в себя стим за стимом и почти каждую минуту проводила в госпитале. Говорила, что у нее нет выхода, что ее не отпустят, но поляк не верил ей ни на грош. Всякий медик знает, что сделать себе химический коктейль, после которого он будет выглядеть полумертвым, идеальная штука, чтобы обеспечить себе выходной. И никто бы и пальцем не шевельнул по ступе Киса таким образом. Но, похоже, ее чувство долга, как всегда, выигрывало у инстинкта самосохранения. Должно быть это что-то в психике медицинских кадров. В ночь после того, как появилась лейтенант Картрайт, Марчин, убедившись, что Киса не настолько безотложно нужна в госпитале, приправил ей кофе снотворным. Подействовала. Измученный организм уцепился за шанс передышки. Он думал, что на следующий день киса будет на него зла, но, кажется, та даже не помнила, как она оказалась у себя в палатке. Гигиена же в лагере просто скончалась. Хотя таблеток для обеззараживания воды у них было достаточно, и жажда им не у г р о ж а л о умывание в грязи скорее мешало, чем помогало. Спасибо еще за избыток химии и предлагаемую ею чистоту, иначе враг мог бы найти их просто по запаху. Из всего лагеря только Вайс казался аккуратистом, и никто не понимал, каким чудом. Остальные были к у ч и й серых, заросших щетиной призраков, более напоминавших разбойников, чем солдат. И ежедневно они получали уверение от флота, что тот о них помнит, и ежедневно ждали. Но паромы не прилетали. Эвакуационный лагерь Дюнкерк, 12 июля 2211 года, ESD 1234. Они вчетвером заняли пассажирский отсек «Бетты», одного из трех уцелевших мангустов, которыми располагал Дюнкерк. У машины все равно не было запланированных полетов, а она оставалась одним из немногих относительно сухих мест. В последнее время палатка-столовая, которая была и залом совещаний, работала пристройкой к госпиталю. А никто не хотел есть в обществе умирающих людей. Вешбовский со вздохом оперся о стенку, отделяющую отсек от кокпита, и положил на колени рацион. Было приятно не бродить по грязи. «Завтрак мастеров!» — оскалился рассевшийся рядом щенок, переламывая активатор химического подогрева. С широкой улыбкой на покрытом синяками лице он казался сейчас плохо подготовившимся к выступлению клоуном. «А еще слава нормированию, еще и обед с ужином!» «Стандартный рацион — курица с рисом и вкуснейший пончик на десерт!» Вундерваффе Вайс с каким-то чудом гладковыбритой только ухмылялся под носом, распаковывая свою порцию. — Вижу, что в тебя вселился призрак вербовочного офицера, з а д у ш н о г о своими же рекламными проспектами. б и ю л е осторожно отставила порцию, закатила штанину и поправила повязку на ноге. Старшая рядовая вышла без царапины из двух тяжелых сражений, чтобы сейчас хромать из-за заражения, что развилась из банальной раны на лодыжке. — Угрозы! — щенок глубоко вздохнул, поднимающийся над порцией запах. Ты намереваешься отравить меня запахом твоей пораженной грибком ноги смерти? За едой? Если дальше будешь таким отвратительно радостным, порешу тебя куда менее приятным способом. Проворчала темнокожая женщина, напыляя очередную порцию обеззараживающей пенки на зеленовато-синюю рану. Выглянула из машины, поглядывая на тучи цвета стали. — Как думаете, долго еще мы будем тут сидеть? — Да не спеши ты на небо! — мрачновато рассмеялся щенок. — я понимаю, Бюллер, — ответил ему Вежбовский устало. — В небе висит наша кавалерия, которая всегда пребывает вовремя. И меня тоже к ней тянет больше, чем сидеть здесь. — Ты перепутал кавалерию, солдат. Щенок исполнил в воздухе сложный жест с в и л к о й с наколотым куском мяса на ней. — Это янки всегда п р и б ы в а ю т вовремя. Наши чистят лошадей и прикидывают, не время ли уже трахать ж о н тех, кому не повезло. — Жон? б ю л е р задрала бровь. «Детали, детали!» Рядовой закатил глаза. «Гарантирую тебе, что когда наступит время, они найдут чем заняться, только бы припоздать за вами». «За нами», — поправил его Вежбовский. «За вами!» Щенок глотнул порцию. «Я же счастливчик, ты что, забыл?» «Да вижу», — засмеялась Бюллер. «Болото, вода, в берцах лицо, в смятку, янки вокруг. Исключительно привлекательное счастье». «Это приходящее!» Ван Ройтерс не дал сбить себя с е б я стона. — если судить по состоянию сорокового, я все равно счастливчик. — Может, твое счастье еще обеспечит нам эвакуационные паромы? — спросила она саркастично. — И я попросила бы для себя, офицерский. Вундерваффе до этого момента ел молча, подняв взгляд над порцией. — Невыгодно за нами лететь, — сказал он спокойным голосом. — Ага. Щенок потер ладони и опухшую бровь. «И откуда у тебя эта идея?» «Нас немного, даже не полная рота. Большая часть ранены». Немец говорил, не меняя т о н а в сматриваясь в свой рацион. «Чтобы попытаться нас отсюда вытянуть, им придется рисковать кораблем, который выйдет на орбиту. Вышлет с десяток клэнсменов или штуки четыре дракаров. Потом подождет, пока те не вернутся на борт. Риск для корабля, риск для челноков и их экипажей. Я бы не рисковал». Не ради 104х людей бам вундервафф е тевтонская машина оптимизма сказала бюлер хотя и не своим привычным ироничным тоном знаешь тут ведь не только мы тут фон занген тут другие э егока п у н к т ы это больше людей может и так но ну, и 106 математик быстро добавил щенок поддерживая коллегу выглядел так словно хотел убедить себя а неприятеля И любая ошибка немца словно бы давала ему немного лишней уверенности, что тот ошибается, и во всем остальном. 104. Вундерваффе не привык ошибаться насчет состояния роты. Ставрос и Маринелли умерли час назад. Изможденность солдат лишь отчасти зависела от физических усилий. В дюнкерке, не считая, быть может, госпиталя, мало что происходило. Ритуальные действия в и в а к а п у н к т е ограничивались в основном патрулированием периметра, поддержанием в рабочем состоянии оборудования и заботой о боевой готовности. Но, как прекрасно описала это Исаксон, боевая готовность и о б о р у д о в а н и я Дюнкерка помогли бы в бою самое большее со с р е д н е о т ч а е в ш и м с я отделением врага или со взводом пьяных дезертиров, но не с боевым подразделением. Патрули же, при такой рваной зоне сенсоров, они казались почти полностью лишенными смысла. Тумане можно было пройти в десятки метров от кого-нибудь и остаться незаметным. Потому не страшно, что все старались найти себе какое-то занятие. Вайс бегал. Сперва все думали, что он их разыгрывает, но Вундерваффе с железной выдержкой два раза в день бежал трусцой вокруг лагеря, расплескивая глубокую по л о д ы ж к и воду. Большой ю ж в а в свою очередь, читал. Откуда-то раздобыл датапад по края, набитый книгами. и большую часть своего свободного времени проводил поглощенный чтением. То и дело демонстрировал свои приобретенные литературные знания, роняя цитаты, которые оказались ему максимально подходящими к обстановке. Тем самым пробуждал всеобщее веселье, что, однако, совершенно не мешало длинным очередям желающих позаимствовать на время читалку. Малой сосредоточился на попытках отремонтировать поврежденную рапиру, о д н о из двух, что стояли в дюнкерке. Оборонительный противоартиллерийский лазер, казалось, невозможно было спасти, но мощному технику это совершенно не мешало. В последние дни он почти ни с кем не заговаривал, абсолютно погруженный в работу. Они старались делать множество вещей, но прежде всего они ждали. в е ж б о в с к и й если у него не было обязанностей по службе, проводил много времени, всматриваясь в темно-серое небо, рассчитывая, что он, возможно, первым заметит летящие челноки. что он, может быть, увидит что-то в редких просветах между бегущими тучами. Порой ему казалось, что он видит вспышки, и представлял себе, что это знаки битвы, что флот уже пробивается к ним, что ж е чуть-чуть. В такие моменты он почти не ощущал воды в берцах, запах гнили и лекарств, не чувствовал жуткой усталости, которая сопровождала их дни напролет. Он не был одинок. Когда отводил взгляд от неба и осматривался, видел и других — двоих, пятерых, десяток. Некоторые сидели у входа в палатке или просто стояли по голень в холодной воде. Если бы ситуация Дюнкерка не была критичной, можно было бы считать картинку людей, глядящих в пустое небо, вполне веселой. Но в е ж б о в с к и й знал. Никто не хотел умирать на болоте, окруженном серыми, все заглушающими испарениями, не помня, как оно вообще имеет сухие ноги. Никто бы не подумал, что ожидание может оказаться настолько мучительным. Туман не переходил границ лагеря, словно чувствовал человеческую территорию. Порой он отступал настолько, что, казалось, можно увидеть патрули н ы периметре, а порой подходил к внутреннему кругу палаток, однако никогда не заходил дальше. Еще неделю тому м а р т и н посчитал бы такое беспокоящим фактором. Но сейчас Туман перестал быть чужим созданием, которое поглощает пришельцев. Стал он скорее товарищем тем... кого ты не всегда понимаешь, но чье присутствие совершенно естественно. в е ш б о в с к и й сам был удивлен, как изменилось его отношение. Ему случалось даже подумывать, что это странно, что им потихоньку овладевает некая чуждая сила, которая до сих пор таилась где-то под поверхностью болота. Но большую часть времени он чувствовал абсолютное спокойствие. Туман продолжал что-то нашептывать. о казалось, что ты слышишь человеческие голоса, что откуда-то из глубин доносится спокойный бас м а к н а м а р ы проклятие СиДжея и тихий голос женщины, с которой он разговаривал на Дельта-2.0, прежде чем... Прежде чем случилось нечто, над чем, как это сказал Торн, не было смысла задумываться. Время от времени Туман приносил весточки. Далекий гул артиллерии или приглушенный свист турбин п р и м а т о ч н и к о в Вешбовский не знал, что Туман хотел этим сказать. И хотел ли сказать хоть что-то. Эвакуационный лагерь «Дюнкерк», 13 июля 2211 года, ИСД 0211. Сон не приходил. Некогда в е ж б о в с к и й полагал, что сон — это просто функция усталости. Но оказалось, что здесь можно одновременно быть ужасно изможденным и абсолютно бодрствующим. Болото все ставило с ног на голову. Он неохотно натянул мокрые носки и сунул ноги в берцы. И только потом встал с полевой койки в воду. И не то чтобы была какая-то разница, он и так был уже мокрым, но рефлексы остались. Тихо покинул палатку и, стараясь не хлюпать, двинулся между палатками Дюнкерка. В седой темноте туманной ночи тут и там поблескивали красные огоньки абсолютно неуставных и наверняка свернутых самостоятельно из остатков бумаги папирос. Похоже, не только у него были проблемы со сном. Марчин потянулся и двинулся дальше, бредя по воде. У него не было никаких конкретных планов, но все было лучше, чем пытаться заснуть. Он прошел мимо палатки командования, прикрытых ССС-полотнищами п р и м а т о ч н и к о в Миновал как минимум нескольких людей, одиноких и стоящих парами, но никто не разговаривал, не напевал, не насвистывал. Было почти тихо. Только туман выплетал свои привычные рассказы, то и дело позволяя ему слышать отзвуки далеких взрывов. Кто-то где-то далеко на болоте переживал непростую ночь. С другой стороны, приятно было понимать, что бои все еще продолжаются. Медленным шагом он добрался до пункта противоартиллерийской защиты. Единственная рабочая рапира светилась зеленой контролькой готовности. Ее четыре боевых звена застыли в базовой позиции, целясь вертикально в небо. С того момента, как в е ж б о в с к и й оказался в дюнкерке, лазер не выстрелил ни разу. И солдат порой задумывался, сработает ли тот вообще. С другой стороны, если уж что-то начнется, то одной рапиры все равно ни на что не хватит. Он машинально взглянул в сторону устроенной неподалеку ремонтной мастерской, где Малой работал над вторым комплектом. т а к почти каждую ночь, под не слишком хорошо прилаженным куском ССС ткани горел свет. Солдат ухмыльнулся сам себе. Неповоротливый техник, похоже, не спал. Малой вкладывал... Слишком много энергии в попытке возродить почти уничтоженную систему, которую командование уже списало в п о т е р и Вишбовский полагал, что в случае с коллегой это скорее метод занять руки, чем реальная надежда на реанимацию. Некоторое время Марчин присматривался к полоске света у самой поверхности воды. Время от времени светлую полоску заслоняла тень. Наверняка, когда техник двигался внутри миниатюрной мастерской. Поляк как раз собирался отправиться дальше, когда свет погас окончательно. Похоже, Малой на сегодня закончил. Через миг ткань завернулась, и из-под нее вышли двое. Ни один из них не был Ириамом Трашичем. Щенок, шедший первым, как раз надевал шлем, подавая идущий следом Исаксон сумку с инструментами. в е ж б о в с к и й нахмурился. «Щенок?» Двоица замерла. «Это ты, верба?» Наконец произнес Ван Ройтерс, почесывая заросшую щеку. «Что ты тут делаешь?» «Решил проверить, не на свиданке ли мы?» «В мастерской малого? Такое было бы странно!» Солдат пожал плечами. «Даже если не принимать во внимание твои мордашки!» «Меня притягивает характер и интеллект!» Фыркнула мелкая связистка. «Именно это я и имел в виду!» м а р т и н иронично скривился. «Ван Ройтерс счастливчик, но это последний из списка его притягательных черт!» «Что тут делали?» «Сложное дело!» Исаксон потерла кончик носа. «Мы помогали Малому. Ну, типа, в некотором роде». «Я так понимаю, что это ваше дело, и мне стоит отвалить». «Слухи о твоем интеллекте нисколько не преувеличивают, Мансеньяр». Щенок ткнул в него указательным пальцем. Но сразу же сделался серьезным. «Этот лазер невозможно исправить. Мы заботимся о том, чтобы у м а л о в а б ы л о достаточно мелкая работа с ним, прежде чем он упрется в стену. Ему нужно это занятие, у него проблемы». в то время как остальные просто развлекаются. Вешбовский саркастично ухмыльнулся. Но это ваше дело. Щенок и Исаксон обменялись взглядами. Наконец заговорил ван Ройтерс. Его голос был абсолютно лишенным привычной позы крутого парня. Мы вернулись в лагерь из последнего котла. Прежде чем мы отступили сюда, пришел приказ ликвидировать оборудование, которым могут воспользоваться янки. Вешбовский замер. «Ну да, он должен был об этом подумать». «Суслик?» Исаксон и щенок кивнули, как куклы, которых одновременно потянули за ниточки. «Сука!» Он не расспрашивал дальше, они больше ничего не объясняли. Молча двинулись каждый в свою сторону. «Весь взвод знал об одержимости малого патрульной машины, но никто особо не подавал виду». Малой мало что любил так, как копаться в суслике. Необходимость уничтожить подушку могла оказаться для техника подобной приказу убить младших братьев. в е ж б о в с к и й сделал еще пару кругов вокруг лагеря, прежде чем решился вернуться в палатку. Как давно они здесь высадились? Неполных три месяца тому они были еще все живы-здоровы. Прежде чем случилась Дельта-2-0, прежде чем случилась Двенадцатка, прежде чем произошли битвы, а теперь еще и это. Они и правда могли малому позволить забрать суслика. Все равно никто не смог бы поддерживать тот на ходу, кроме него самого. Здесь и правда было болото, во всех смыслах этого слова. Когда он возвращался в палатку, часы показывали пятый час утра по локальному времени, хотя на глаз это могла оказаться и полночь. На болоте даже середина ночи не слишком отличалась от полудня. Он все еще не хотел спать, но бродить по лагерю это было нисколько не лучше. Он пытался подумать о доме, но в последнее время эти воспоминания становились слишком размытыми. А ведь он не пробыл тут слишком долго. Операция на Нью-Квебеке не была первой, в которой он принимал участие, и не была даже самой длинной. И тем не менее, каждая подробность, которую он вылавливал в памяти, моментально оказывалась завернута в молочно-серый саван и в запах гнилой воды. Он заснул, когда начало светать. Снился ему марш среди черных, выкрученных стволов, торчащих из болот у кустов. Снилась ему влажность в берцах и песни тумана вокруг. И что самое странное, это не был такой уж дурной сон. 13 июля 2211 года, и s d 0700. «Подъем!» — сильный пинок зашатал койку Марчина. «Жизнь п р о с п е ш ь белый мальчик!» а л я к сел и увидел радостное лицо Бюллер, к о т о р а я о п и р а л а с ь берцем о край койки и поправляло ремешки. «Я что-то пропустил?» Он протер глаза грязными ладонями и осмотрелся. Кроме него и Бюллер тут были только Вайс. Немец трудолюбиво брился старомодной бритвой у небольшого зеркальца. Когда в и ж б о в с к и й глянул в его сторону, тот на миг прервал свое занятие и кивнул приветственно. «Где все?» «Готовятся!» Бьюли раскалилась и энергично похлопала его по плечу. «Флот готов спуститься за нами. Вспомнили?» «Серьезно?» Сонливость испарялась моментально. Он уселся на койке и потянулся за берцами. «Прилетают? Когда?» «Пока что без подробностей. Инфа от Карреры. Он услышал случайно, как передавали новости с г о с п и т а л я к о м а н д о в а н и ю Она подала Марчину влажные носки, держа их как можно дальше от себя. я н о говорит, что почти уверен. Вундерваффе официально должен съесть собственную разгрузку, как расплату за неуверенность». Вайс, сосредоточенный на зеркальце, только п р и п о д н я л с о значением бровь. «Почти?» в е ж б о в с к и й натянул носки, потом берцы. «Значит, точно мы ничего не знаем». «Не изображай мне тут торно, прошу тебя, котик». б ю л е р закатила глаза. «Каррара — это куда, как четкий источник? Он не стал бы распускать слух, если бы не был уверен. Тем более, зная, что мы сделаем, если окажется, что он нас намахал». Темнокожая женщина скривила губы в хищной ухмылке. Нужно было признать, что уже сама картинка р а з ъ я р ё н н ы й б ь ю л е р отбивала охоту к необдуманным шуточкам. Что уж тут говорить обо всём остальном? Значит, к а р е р а либо отрастил себе такие яйца, наличие каких у него никто не подозревал, либо же он верит в то, что говорит. Хороший знак. Поляк вздохнул поглубже. Похоже, с у д ь б а наконец-то ему л ы б н у л а с ь Может, они уже сегодня навсегда оставят Нью-Квебек за спиной? н ь ю к в е б к с его туманом и болотом, с полями проигранных битв и воспоминаниями о погибших друзьях. Я начинаю верить, что этот день может оказаться удачным. Он застегнул пряжки берцев и потянулся за автоматом. Ха! Скрестим пальцы! Знаешь, что я собираюсь делать? Едва только вырву задницу из гравитационного колодца этой помойки. Хочу... Однако Вишбовскому не дало было узнать, какие планы у его приятельницы, поскольку как раз в этот момент откинулся п о л о г палатки, и внутрь всунулась невысокая фигура соколиного глаза. а с о б и р а т ь амуницию на взлетку. Построение взвода через пять минут». Испанец говорил спокойно, но Марчину всегда казалось, что тот сохранял бы хладнокровие, даже если бы горел живьем. «Что-то серьезное?» Он машинально проверил состояние магазина. «62». Что ж, не просто ожидать, что заряды станут магически размножаться. Узнаем через пять минут, м а р т и н «Ну же, сука!» — тихо проворчала Бюллер. «Нормально же, сидели!» «Не переживайте так, Джейн!» — сказал а с п а н е ц успокаивающим тоном. «Полагаю, лейтенант отдает себе отчет, что наша готовность к бою довольно вялая». «Соколиный глаз, слушай! Ты что, не знаешь Картрайт?» С сарказмом ответила Бюллер. «Мы ж и в о значит, с нами можно выиграть войну!» «Я бы и правда хотел стать объектом столь огромной веры, г о с п о ж и лейтенанта Джейн». Капрал чуть улыбнулся, пропуская вполне готового уже в у н д е р в а ф е в е ж б о в с к и й даже не хотел думать, как Вайсу это удалось, который вышел из палатки, закинув автомат на плечо. «Но я не думаю, чтобы она и правда возлагала на нас такого рода надежды. И нам осталось всего четыре минуты». «Господа и дамы, как вы наверняка уже слышали, Дюнкерг будет эвакуирован». Начала к а р т р а й т опираясь о корпус Бетты. Эта информация правдива. Через неполных три часа е с Ястреб начнет прикрывающий маневр, чтобы обеспечить посадку эвакуационных машин. Через четыре тут должны приземлиться первые челноки. Согласно плану, отводится по 15 минут на погрузку. А это значит, что меньше, чем через 300 минут мы окажемся на пути домой. Ей ответила несколько смешков. о б а н а н похлопал и а к с о н стоящую рядом. Щенок скинул сжатый в победном жесте кулак. к а р е р а захлопал в ладоши, его поддержал малой. Нив что-то произнес полголоса киси, которая тихо засмеялась и ткнула коллегу локтем. Было приятно услышать официальное подтверждение слуха. Даже если каждый понимал, что вряд ли лейтенант собрала их лишь для того, чтобы передать эту информацию. Некоторые позволили себе на какой-то миг забыть об этом. Другие нет. Справа о Твежбовского Торн глядел на офицера с неопределенным выражением лица. Рядом с ним недвижимый, словно скала, возвышался в Вундерваффе-Вайс. На ССС плаще немцы медленно, словно патока, двигались темно-серые пятна, пока камуфляж приспосабливался к молочным испарениям вокруг. Только сейчас Марчин обратил на это внимание. Лагерь серел. Туман чуть ли не впервые перешел границу внутреннего контура. Словно болото знало, что скоро эта территория опять будет принадлежать ему. «Но это не все!» — продолжала Картрайт. — Есть и плохие новости. Радостное оживление замерло, как отрезанное. Солдаты ожидающе смотрели на командира. а 22 минуты назад мы получили сигнал бедствия от МАЙК-6-2, одного из полевых медицинских пунктов, созданных третьим батальоном. Лагерь был отрезан от основных сил, ему требуется эвакуация». А поскольку он находится в слишком горячей зоне для орбитального челнока, принято решение, что персонал его и раненые отступят к Дюнкерку, а потом на орбиту вместе с нашими людьми. Наш отряд назначили выполнить это задание. Кто-то, кажется, н и ф тихо выругался. Щенок с размаху пнул поверхность воды, подняв фонтан грязных капель. Иса присела и прикрыла глаза. Еще один вылет, еще одна операция, еще раз в зоне боя. «На территории Майк-6-2 сейчас находится 14 человек», — продолжала лейтенант, — «четыре медика и 10 раненых. Состояние четырех из них можно классифицировать как тяжелое, хотя, как передают, все более-менее стабильны. Согласно нашим данным, база до этого момента не была в боевом контакте с врагом, хотя находится внутри сферы патрулирования и противовоздушной обороны 1 0 1 Вешбовский переглянулся со щенком. Счастье в несчастье. Если не было контакта, значит, янки не знали о майке 6-2, что уменьшало шансы на стрельбу. Для эвакуации мы используем все три доступных нам п р и м а т о ч н и к а и группу прикрытия в составе 9 человек. Зачем столько-то? Задрала бровь сержант Ниеми. Как я уже говорил, а м а й к 6-2 в красной зоне противовоздушной обороны, ответил офицер. Каким-то чудом Картрайт удавалось сохранять тон, в котором совершенно не чувствовалось усталость или недовольство. Непосредственной угрозы для жизни нет, а потому мы садимся в безопасной зоне в двух километрах от лагеря. Поскольку тамошний персонал не в состоянии самостоятельно транспортировать раненых, им понадобится помощь. Это означает наличие пешей группы и охранников у машин, а меньшим числом людей мы этого не обеспечим. «Понимаю», — кивнула Ниэми. «В таком случае, полагаю, что на территории Дюнкерка останетесь вы, госпожа лейтенант, а еще к а р е р а и Саксенебюллер». Офицер не обязан находиться в зоне операции, зато пригодится здесь. Каррера ночью дважды терял сознание. б ю н л е р едва ходит, а Исаксон должна сидеть за рацией и держать контакт с паромами. Ее слова вызвали моментальную реакцию солдат. «Да сука нахрен, д л я шибануться!» На губах у н и в а ругань слилась в одно слово. Пулеметчик, по сути, бормотал самому себе, но м а р т и н стоял рядом. «Почему они?» «Вот и все мое счастье!» — скривился щенок. — Эй, я не буду тут сидеть! — фыркнула и с е к с о н Шведка просительно взглянула на картрайт. — Я хочу лететь! — Именно, она хочет лететь. о б а н а н радостно оскалился. — Беру ее место! Бледная, как стена киса, воткнула взгляд в воду. Губы девушки чуть подрагивали, но она не произнесла ни слова. Торн проверил автомат, а неподвижный Вайс ожидающе смотрел на картрайт. — Тихо! Голос лейтенанта, хотя и не громкий, сразу же прекратил споры. «Здесь остаются т р а ш е ч Каррера, Ниеми и Бюллер!» Некоторое время все молчали. Наверняка все завидовали тем, кто должен был остаться. Никто не хотел лезть в дело. Перед самой эвакуацией это было все равно, что бросать вызов судьбе. С другой стороны, выбор карт-райт был очевидным. Бюллер, которая с трудом ходит, и Каррера, в состоянии даже худшем, чем Киса, совершенно не подходили для операции. Моральный дух Маловы был низок даже в среднем по дюнкерку, а Ниеми была заместителем лейтенанта. Возможно, было разумнее остаться офицеру, но в и ж б о в с к о м у как-то не казалось возможным, чтобы Картрайт решила остаться на Ивака-пункте. «Госпожа лейтенант», — спокойный голос Ниеми прервал тишину. «Полагаю, я должна лететь. Вместо меня на базе может остаться Капрало б а н н н Тут не будет нужды в старшем сержанте». «Как и там, сержант. А потому я не вижу причины... Прошу вас». Тихонько оборвала ее финка. к а р т р а й т замолчала. Некоторое время обе женщины мерились взглядами. Наконец офицер кивнула. — О, Банан, ты остаешься, — сказала т о л ь к о Остальные стар через 10 минут. Возьмите столько зарядов, сколько сумеете. и с а к с о м ко мне. Ей ответил нервный хор так точно, пара кивков и мрачное ворчание н и в а Марчин! Пешбовский заметил техника, только когда тот его позвал. Малой, несмотря на внешнюю неуклюжесть, иной раз мог перемещаться абсолютно бесшумно. «Ты пришел хвастаться тем, что остаешься?» Он успел выпалить вопрос раньше, чем понял, что Малой не тот адреса для саркастических замечаний. «Нет, зачем бы? Жаль, что вам не позволили отдохнуть». Ириан Трашич отступил на шаг, вскидывая обе руки. «Но там раненые. Так нужно». знаешь Вежбовский хотел это прокомментировать, но потом до него дошло, что Трашич, похоже, действительно так полагает. Этот человек был просто слишком порядочным для армии. Потому Марчин только похлопал м а л о в о по плечу. Ты совершенно прав. Малой воткнул взгляд в воду, доходившую им до щиколоток. Некоторое время он сосредотачивался, нервно подергивая ремни разгрузки. — Я потерял твой амулет, — признался он наконец. — Я... Взял его из лагеря на битву, потому что страшно боялся и... Не знаю, что случилось, а потом проверил, а его нет. Я забрал его у суслика, чтобы защитить себя, и потерял. Говоря это, он ни разу не поднимал взгляд. в е ж б о в с к и й быстро осмотрелся, но киса нигде не было видно. Похоже было, что ему самому придется справляться с ситуацией. Проблемой было и то, что он не до конца понимал, что нужно технику. «Ничего же не случилось?» — попытался он. «Я все испортил. Из-за этого нам пришлось уничтожить суслик». Малой, похоже, был в отчаянии. «Потому что я испугался». «Потому что...» «Ах, вот в чем дело!» «Все вдруг сделалось куда понятнее. Знаешь, я не думаю, что в этом была твоя вина». «Не знаю, был ли способ помочь суслику». «Как это?» Малой глянул на него с непониманием. Некоторые вещи просто случаются. Он чуть пожал плечами. На другие мы имеем влияние. И знаешь что? Да. Тебе, думаю, нужна новая карта. Он потянулся к шлему и отцепил приклеенный к нему туз-пик. С этим я пробился через перешеек, а потом сквозь битву, где был на первой линии. Полагаю, он прекрасно тебе подойдет. А ты? Ириан Трашич неуверенно потянулся за карты, большой, словно буханка ладонью. У меня остались все остальные. м а р т и н притронулся к карману куртки. «И если они не принесут мне счастья, то мне уже ничто не поможет». Двигатели п р и м а т о ч н и к о в уже работали, когда солдаты вернулись после охоты за снаряжением. д ё н к е р к в этом смысле пребывал в ужасном положении, оттого и трофеи были минимальны. Несколько гранат, запасной аккумулятор к в и з о р н ы м системам и всего лишь четыре магазина. Вот и все, что удалось раздобыть Марчину. Это не меняло того факта, что сейчас группа «Картрайт» имела при себе больше брони и амуниции, чем весь остальной гарнизон и в а к о п у н к т а но и самый большой шанс на контакт с врагом. Вода кипела, когда солдаты поднимались на борт «Мангустов», бредя по разбегающимся кольцам морщин от дыхания двигателей. Знакомый высокий свист турбин заглушал все остальные звуки, ставя завесу между солдатами, которые улетали, и теми, кто оставался. м а р т и н поправил рюкзак и окинул взглядом сидящего рядом Соколиного Глаза, который зашел на борт б е т ы вторым после Торна. Низкий с п а н е ц успокаивающе улыбнулся и что-то сказал, но визг п р и м а т о ч н и к о в заглушил его слова. в е ж б о в с к и й машинально кивнул и поднял вверх большой палец. В конце концов, что бы такого мог говорить Капрал в такой момент? Чуть дальше Ниеме помогала Кисе забраться в простреленный кошак. в е ж б о в с к и й скривился, не нужно было ее брать. Там были медики, а девушка лишь чуть в лучшем состоянии, чем к а р е р а Даже с расстояния в добрых 30 шагов он замечал, насколько бледна медик, и что она едва может подняться на борт прямоточника. Только когда Исаксон похлопала его по плечу, он понял, что остановился. — Не задерживай очереди, пропусти других детишек! — крикнула она ему весело почти на ухо. Он не мог перестать удивляться, каким образом ш в е д к и удается сохранить настолько прекрасное настроение. Она была противоположностью Торна, который принимал удары судьбы с пожатием плеч, и была другой, чем Вайс, который просто был постоянно ко всему готов. И с а к с о н была возбуждена. Опасность, казалось, д а е т ей энергию. Порой м а р ч и н задумывался, не принимает ли она каких-то крепких порошочков. Я оставлю тебе место около Он оглянулся, и замолчал на полуслове. В д е с я т к и метров дальше стояло 10-15-20 человек. Подготовку к эвакуации прервали, капитан Штемм вышел из командного пункта, а несколько человек даже выглядывали из госпиталя. Никто не двигался, просто стояли, глядя, как последний отряд Дюнкерка отправляется выполнять последнее задание на болоте. Даже туман, вместо того, чтобы кружить и плыть в своем привычном гипнотическом танце, казалось, застыл, будто голографическая проекция. На миг Марчина охватило странное чувство, что зона, предназначенная для старта и посадок, осталась единственным знаком жизни, наложенным на неподвижную картинку з а м е р ш е г о дюнкерка. «Надеюсь, что конец ф р а з а звучал. Около меня моя прелесть!» Захихикал Исаксон, и волшебство растворилось. Поляк только улыбнулся коллеге и снова развернулся внутрь потряхивающего брюха п р и м а т о ч н и к а «СТ-88 «Мангуст Бетти» 13 июля 2211 года, ESD 0821. Клинмашин шел постоянным курсом уже больше получаса, погрузившись в серый саван тумана. То и дело Вишбовскому казалось, что где-то на границе видимости, совсем недалеко он видит темный силуэт идущего по их правому борту кошака. Фанданга, который шел слева, он не видел с самого старта. Зато когда он поглядывал вниз, то порой видел черную поверхность болота, Так близко, что если бы п р и м а т о ч н и к притормозил, туда можно было бы просто соскочить. Пилоты предпочитали рисковать полетом с брюхом у земли по приборам, чем быть раскрытыми американскими радарными системами. Это имело определенный смысл. «Капрал, а что, собственно, вон там?» Он указал на сложенные на полу мангуста пакеты. Три немаленьких размеров сумки были погружены на борт Бетты сразу перед стартом. Сперва он посчитал, что соколиный глаз сам объяснит их присутствие, однако Капрал держал язык за зубами. «Поисковое оборудование», — ответил Исаксон. Похлопала набитую сумку и сделала умное лицо. «Если уж мы туда попадем, сумеем подслушивать Янки вблизи. Картрайт утверждает, что это может пригодиться. Ничего важного для тебя, рядовой?» «Хм. Стало быть, оно для настоящих ученых после трехмесячных общих курсов», — засмеялся он в ответ. Потянулся за сумкой для пробы приподнял ее на несколько сантиметров. Насколько позволили ремни безопасности. «Тяжелая!» «Не выделывайся!» «Это оборудование ценнее, чем все мы вместе взятые!» Шведка лучисто улыбнулась. «Тебе бы чувствовать уважение, а не жаловаться, что оборудование тяжелое!» «Признаюсь, я простачок, который скорее прикидывает, как носить это добро!» «Но, Марчин, мы все знаем, что ты простачок!» Она погладила его по наплечнику с иронично сочувствующим выражением лица. «Но ты можешь работать над собой, и как знать...» «Зона высадки — 90 секунд!» Второй пилот с норвежской фамилией, которую поляк не мог запомнить, сунул голову в ы х о д с е к Машина явственно замедлилась. «Приготовьтесь! Мы не ждем проблем, но так близко к зоне боев ничего нельзя сказать наверняка. Цель к востоку от места посадки — два километра». Соколиный глаз обратился к тройке подчиненных. Бешбовский машинально проверил ремешки брони. Торн кивнул, но больше никак не подал виду, что переживает. «Марчин, держись поближе к Камиле». Он тоже кивнул и хлопнул коллегу по плечу. и а к с о н подмигнула ему шутовским огоньком в глазу. «Снова вместе?» Связистка наклонилась в его сторону, так что шлемы солдат стукнули с ь друг от друга. Послала Марчину провоцирующую улыбку. «Я уже думала, что ты никогда ко мне не вернешься?» «Как бы я мог не воспользоваться такой оказией?» Он чуть отступил, чтобы склонить голову в пародии придворного поклона. Слишком долго разделяла нас жестокая судьба. Она рассмеялась. Вешбовский сумел сохранить серьезность только с е к у н д ы дольше. А еще секунды позже они услышали резкий грохот, виск и стон разорванного металла. В один миг спокойный, казалось бы, полет превратился в хаотический ад. «Кошака достали!» Командир машины включил внутреннюю связь. м а р т и н нервно выглянул в открытую десантную дверь. «А к ним тоже летит ракета? И, может, не одна? Киса в порядке?» «Проверь контакты! Кошак, доклад!» — в т о р и л ему второй пилот с норвежской фамилией. «Валь, есть что-то?» «Радар чистый! Повторяю, радар чистый!» На этот раз голос был поспокойней. м а р т и н повис на у п р я ж е когда Бетти сделала такой резкий разворот направо, что дверь десантного отсека несколько мгновений была направлена прямо вниз. и с с к с о н завалилась на него, но ее страховка выдержала. Подвешенный над болотом, он успел еще увидеть, как крутящийся кошак ударился о поверхность черной воды, разбрызгивая фонтаны воды и грязи. Потом Бетти выровнялась и начала спускаться. С самого начала тревоги прошло не больше 15 ударов сердца. «Отряд, приземляемся аварийно! Фанданга обеспечит прикрытие!» На этот раз пилот точно обращался к ним. м 10 с е к у н д «Понял. Марчин, пойдешь со мной к Кошаку, нужно им помочь. Сарана к а м и л а прикрывают!» Он услышал голос Соколиного Глаза в наушнике. е 5 секунд!» Марчин кивнул расстегнул пряжку страховки. А Торн тогда наклонился к нему. «Думаю о будущем, Верба!» Сказал ему вечный рядовой с нажимом. «Если что...» «Я знаю первую помощь, справлюсь». Солдат глянул на него, не понимая, но Торн уже вернулся на свою сторону машины. Больше времени не было, тремя ударами сердца позже Бетти села на грунт, и в е ж б о в с к и й выскочил в глубокую, по колени, воду. Кошак зарылся в воду в десятки другом метров дальше. Поляк преодолел это расстояние быстрыми длинными прыжками, совершенно игнорируя правила безопасности. О том, что тут могли бы оказаться американцы, он подумал только, когда ясно различил лежащий на боку прямоточник. «Капрал, вижу их!» Он чуть притормозил. Проклятие, не следует так бежать. О правилах страховки он даже не вспомнил. «Ничего не горит, ничего не дымит!» «Я за тобой, Марчин!» Услышал он успокаивающий голос испанца, хотя не сомневался, что командир отделения идет метрах в двадцати позади. Капрал Альварес был практичным человеком. Внутренним взором Вежбовский видел, как он медленно идет вперед, Ожидая, пока потенциальная ловушка захлопнется на солдате, который вырвался вперед Сложно было бы его в этом упрекать В конце концов, ему необходимо думать обо всех А не только об одном, слишком запальчивом рядовом Проверь пассажиров, я сейчас присоединюсь ф а н д а н г а не фиксирует никаких контактов, но будь осторожен Принял Он быстрым шагом направился в сторону п о к о л е ч е н н о й машины Пока что не увидел ни одного тела Что могло быть как хорошим, так и дурным знаком Может, они погибли на месте, он найдет три трупа, пристегнутые поясами. На борту п р и м о т о ч н и к а кроме двух пилотов, летели н е е м и Ниф и Киса. п р о к р о т т е с какой высоты они упали?» Он нервно повел взглядом вдоль корпуса Мангуста. Кошак навряд ли подлежал восстановлению. Правое крыло вместе с м о н т и р о в а н н ы м в него двигателем оказалось оторванным от корпуса, и на его месте зияла дыра, ощетинившаяся жутко скрученными кусками композита. Но корпус не был раздавлен, как и кокпит. Десантный отсек тоже казался целым. Он был в паре шагов от дверей десантного отсека, когда в них материализовалась нееми с автоматом у плеча. Сержант потеряла ш л е м и рюкзак, но с виду вовсе не п о х о д и л о на человека, который только что покинул корпус разбитого мангуста. «Верба!» — быстро крикнул Марчин, и ствол автомата мигом опустился. «Что с вами?» «Авария, не обстрел!» Финка подняла вверх большой палец. «Похоже, она не растеряла хладнокровие». Оглянулась десантный отсек кошака и наполовину выволокла наружу Нива. Пулеметчик полубессознательно осматривался, то и дело забавно морщи лоб и помаргивая маленькими глазками. «Доложи, да я потеряла радио. Киса выпала перед ударом о грунт, но с малой высоты. Может оказаться в порядке. Кажется, в той стороне. Иди, я займусь остальными». Прежде чем она успела закончить, Марчин уже быстро бежал по воде в указанном направлении. Даже не заметил, как соколиный глаз отреагировал на поспешно переданный им рапорт н и е м и Девушку он н а ш ё л лишь в паре десятков шагов, идя вдоль борозды, взрытой в болоте п р и м о т о ч н и к о м Так близко, что, когда он оглянулся, то мог бы поклясться, что видит надломленный хвост кошака. Ниеме, имея совершенно нечеловеческое чувство ориентации, указала направление точно. Медик сидела на одной из грязных борозд, поводя вокруг ничего не понимающим взглядом. Похоже, после падения она доползла сюда, а выпала, уже когда п р и м о т о ч н и к в с п а р в а л грязь. Иначе киса просто не смогла бы никуда ползти. Счастье, проклятущее счастье. Самое время для него. Поляк быстрым шагом приблизился к кисе. Та взглянула на него большими глазами, вяло пытаясь оттолкнуться от земли ладонями и встать. В мокром мундире с темными полосами грязи на лице она выглядела ужасно беспомощно. Он быстро присел рядом, стараясь вспомнить процедуры проверки состояния раненого. Потянулся к меднабору. Киса наверняка имела и собственную аптечку, но он не намеревался искать ее. «Киса, ты как? Узнаешь меня?» Он помахал ладонью перед ее лицом, одновременно вытягивая одноразовое. Проклятие, никаких стимов. Один пейнкиллер, все, что у него нашлось. «Верба, это ты. Ты пришел». И салучезарно улыбнулась, почти как ребенок, когда он видит любимого дядюшку. «Видел, как меня вышвырнуло?» «Да, верно». Он ощупал руки медика, высматривая признаки боли, но она даже не скривилась. «Свысока падала? Болит что-то?» «Нет, я просто затормозила на этой грязи. Все прекрасно, наверное». Она выплюнула комочки грязи, захихикала, когда он принялся проверять ноги. «А мы не должны начать с романтического ужина?» «Как только раздобудем что-нибудь приличное из жрачки, девушка!» Он провел ладонями по ее хребту. Никакой реакции. Все нормально. Или шок. Все выученное у парамедиков вдруг вылетело у него из головы. «Пока что боюсь всего лишь легкий флирт на поле боя». «Я не из таких, господин Вишбовский». Она хлопнула его ладонью по носу, оставив пятно грязи. Ее все еще потряхивало от избытка адреналина, но кости, кажется, были целы. Она моргнула. Стресс, химия, усталость. Они довольно странно влияли на кису. Она уже не смотрела на него, как на дядюшку. Не то чтобы я не была заинтересована... Что ж, придется подождать. Он приподнял пальцами ее подбородок и заглянул в глаза. Носы их чуть ли не соприкасались. Это было что-то совсем другое, чем шуточные беседы с Исаксон. — А не менее, может, тебя морозит? Кровотечение? — Я выпала задницей в грязь, — прошептала она. — Вот и кудача, куда там щенку? Выглядело так, что с ней правда ничего не случилось. Или же он не мог найти рану. Крутая девушка. Ни за что не признается, что она на грани, пока не упадет. И она слишком хороший медик, чтобы Картрайт отказалась от ее участия в такой момент. Вешбовский быстро прикидывал варианты. У к и с ы были страшно красивые глаза. Он просто не понимал, как не замечал этого до сих пор. р м а р т и н Теперь это был даже не шепот, да? «О чем ты думаешь?» Он думал об эвакуационных паромах, о возвращении домой, о том, чтобы выспаться в теплом и сухом месте, о кошаке, о губах кисы, о полосах грязи на ее щеках, о будущем, — сказал он тихо и печально улыбнулся. Она не заметила штык ножа, пока Вишбовский не ударил. Когда вместе с Торном они несли кису к останкам кошака, Рядом уже стояли два других п р и м о т о ч н и к а В люке б е т т сидел Ниф, все еще с расфокусированным взглядом, и Исаксон, которая, похоже, за ним присматривала. н е м и и Соколиный Глаз стояли, погруженные в беседу, сопирающиеся об о р т фанданга лейтенантом. Первым их перехватил щенок. Из-под мундира, шлема и СС-платка были видны только его глаза, но худощавую фигуру Ван Ройтерса невозможно было спутать ни с кем из других солдат. «Что, пытаешься отлынивать?» — спросил он на г л о в а т он, а потом глянул на кису с беспокойством. — Что случилось? — Должно быть, она зацепилась обо что-то, пока летела из кошака. Торн пожал плечами, указывая на повестку на бедре девушки. — Истекала кровью, когда мы ее нашли. — Выкарабкается? — Сложно сказать, — проворчал Вежбовский, берясь поудобней. Он не замедлился, стараясь не смотреть в глаза коллеги. — Скверное сотрясение, плюс потеряло много крови, время покажет. — Выкарабкается? щенок двинулся с ними в сторону м а н г у с т о в глянул на повестку на бедре коллеги и л е г о н ь к о похлопал кису по плечу думаю она не выкажет такого неуважения коллегам погибнув за два часа до эвакуации может да может и нет торн проскользнул рядом с иаксон с и помог м а р ч и н у уложить девушку внутри б е т т ы около двух лежащих без сознания пилотов кошака а если нет что ж на одного человека меньше в очереди на места для полета назад и что тебе нужно быть таким хером Связистка взглянула на рядового с неудовольствием. «Не можешь? Отряд сбор!» Сильный голос Картрайт остановил ее запал. Шведка только презрительно фыркнула и развернулась в сторону командира. Лейтенант вместе с сержантским составом подошел к Бетте. К ней присоединилась пара пилотов ф а н д а н г а а потом и щенок с Вайсом. «Состояние раненых!» Джен Картрайт заглянула в транспортный отсек Бетты. Из пяти пассажиров Кошака только не ими казалось в порядке. Младший лейтенант, выполнявший функции первого пилота, лежал рядом с кисой. Высокий рыжий оператор вооружения уставшим взглядом всматривался себе под ноги. «Не в так себе, но ничего серьезного, главным образом сотрясение. Побит, но справится. Согласно процедурам, получил транквилизатор». Камила и с о к с о н ткнула мощного мужчину под ребро. Тот легонько улыбнулся. Правда, химия не свалила его с ног, как наверняка сделала бы с кем-то менее сильным. Но выглядел он улетевшим. Немного отдыха, и все будет тип-топ. С этими двоями хуже. х а р о н ж о у Сэнде. Сломаны н ноги, никуда не пойдет. Рыжий пилот мрачно ухмыльнулся. В лейтенанта ш е р в о л я Продолжала связистка, указывая на пилота, лежавшего без сознания. Я впаковала все, что позволял устав, но в сознание он так и не пришел. С виду целый, но х... Девушка закашлялась под взглядом командира. Холера его знает, что с ним. п р и г о д и л о с ь бы киса. — На д о с и л ь в у мы пока что не можем рассчитывать. Торн глянул на бледную, словно стена медика. — Полагаю, что кроме к р о в о п о т е р е и серьезной раны на бедре, у нее еще несколько серьезных отеков, возможно, внутренние повреждения. Но я полагаю, что она стабильна. Он врал, не моргнув глазом и безо всякого заметного смущения. в е ж б о в с к и й посмотрел на коллегу с некоторым удивлением. Должен был признаться, что сам он, например, нервничал. Химический коктейль, который Торн воткнул раненой девушке, реально ввел ее в бессознательное состояние, а с виду она и вообще словно стояла на грани жизни и смерти. И был риск, что он и вправду вывел ее на эту грань. Ясно. Джейн Картрайт кивнула. Хорошо. Господа и дамы, наша ситуация хуже, чем могла бы оказаться, но все еще приемлемая. Мы примерно в полукилометре от зоны посадки. Скорее всего, остаемся незамеченными. У нас есть раненые, но кроме... Не слишком удачной... Взгляд лейтенанта на миг переместился к мертвому кошаку. Посадки? Мы не понесли потерь. Вешбовский поджал губы. Лейтенант не перечислял о всех фактов. Они понесли потери. Фатальные и критические. Они потеряли Нива, который, насколько бы ни был стабилен, не мог сражаться. Они потеряли двух пилотов, которые могли бы их поддерживать. Отсутствие к и с ы тоже не помогало, хотя Марчин и надеялся, что Торнс умеет заменить ее хотя бы отчасти с первой помощью. но что хуже Они потеряли кошака. к а р т р а й должна была понимать, насколько драматично это меняет ситуацию. Возможно, она просто пыталась поддерживать моральный дух на должном уровне. «В этой ситуации», — продолжал офицер, — «у нашей миссии все еще зеленый свет. Я, Альварес, н е м и Вайс, Торп и Вежбовский идем к Майк-6-2. Торн, возьми медпакет, Вежбовский, запасные носилки. Остальные контролируют зону посадки». м а р т и н почти почувствовал радостную ухмылку щенка. Ван Ройтер снова оказывался вне зоны риска. «Поддерживаем радиомолчание, только слушаем. Разве что будете уверены, что вас нашли». Лейтенант повернулась к с а к с о н Шведка энергично кивнула. «У Янки наверняка есть маги. Хуже того, маги могут оказаться неподалеку. ф а н д а н г а и Бетта должны быть готовы к старту в пять минут после нашего возвращения. Командует лейтенант т а е н Первый пилот Фанданго, м у л а д к а восточной красоты, кивнула. «У нас чуть меньше трех часов на возвращение. Нужно управиться примерно за это время. Если не удастся...» Картрайт не сменила тона. «У вас приказ возвращаться в Дюнкерк. Вопросы?» «Не было». Через несколько минут отряд Картрайт вышел, оставляя за спиной медленно расплывающиеся в тумане фигурки, присевших в неглубокой воде мангустов и занимающих позиции солдат группы т а е н м а р т и н пообещал себе, что не оглянется, но, естественно, обещание не выполнил. Когда г л я н у л с я в первый раз, стоящий на п о с т у щенок поднял автомат вверх и без слова помахал им. Когда оглянулся во второй раз, видел уже только туман. Как всегда вел соколиный глаз. Испанец шел поглубокой, по голень, в воде почти бесшумно, ровно, не задерживаясь ни на миг. Никогда не терялся, даже здесь, как если бы болото специально делало исключение и не сбивало его с толку, как всех остальных. За всю дорогу никто ни разу не заговорил, и музыка тумана была прекрасно слышна. Лес к воды, совсем недалеко, словно бы в воду, упал небольшой камень. Мелодичный шелест где-то за спиной. Смех, настолько похожий на человеческий, что м а р т и н почти дал себя обмануть. Солдат улыбнулся сам себе. Когда-то он боялся находиться в густых испарениях, стоящих над болотом, боялся звуков и появляющихся неоткуда воздушных завихрений, Теперь же он вслушивался в каждый стон тихой, шелестящей песни, д и в и л с я узором, которые выписывали плывущие вокруг клочья серости. Он давно не чувствовал себя настолько хорошо. Медицинский лагерь М-62, 13 июля 2211 года, из d 0933. Если бы гарнизон Майк-62 не отозвался в коммуникаторах, они наверняка бы прошли мимо. По крайней мере, здешний периметр сенсоров пригодился хотя бы для этого, позволил заметить близящуюся помощь. Естественно, тому, что они вообще сюда попали, могли быть благодарно Соколиному глазу и его безотказному чувству направления. б и ш б о в с к и й все больше начинал верить, что Янки имеют все шансы наткнуться на лагерь только случайно. Особенно, когда увидел, насколько тот, выныривающий из тумана, невелик. Три палатки окружали тушу полевого госпиталя, большего даже, чем тот, который был у них в дюнкерке. Все местные уже стояли, нарушая устав, но идеально используя почти каждый фрагмент почвы лагеря. Собственно, у гарнизона лагеря, кроме палаток, не было ничего. Никаких машин, никакой противоартиллерийской защиты, даже ни одного крупнокалиберного пулемета. Батальон фон Зангена оставил им только то, что точно не могло пригодиться ему самому. Впрочем, это было понятно. «Майк-6-2» все равно не имел бы ш а н с о в в бою. В случае, если бы их обнаружили, выживание гарнизона зависело исключительно от доброй воли я н к и от скорости, с которой лагерь сдался бы. Командование батальона наверняка это понимало и с необычной тщательностью не оставило лагерю ни единого другого шанса. По крайней мере, была уверенность, что гарнизон не станет изображать из себя героев. Командир, щуплый младший лейтенант Пьяджи, с уставшим, будто провалившимся внутрь лицом и серыми, словно туман, глазами, не скрывал радости от их прибытия. «Хорошо, что вы тут», — говорил он Картрай тоном, казалось радостным, но со сквозившим в нем отчаянием. «Я уже думал, что нашем закутке забыли. В конце концов, мы не настолько важны. Может, у вас найдутся были утоляющие? р а н е н а м они сильно облегчили бы дорогу, а наши запасы исчерпаны. Мы приготовились к пути, но не хватает рук для носилок». «Марчин!» Соколиный глаз вдруг материализовался за его спиной. «Пройди в госпиталь, проверь, готовы ли раненые к транспортировке. с а р а н тебе поможет». «Так точно». Он с трудом отвел взгляд от разговаривающих офицеров и кивнул. «Уже иду». Гигантский госпиталь «Майк-6-2» был почти пустым. Наверняка его ставили как базовый медицинский лагерь 3-го батальона, а потом, когда пришлось отступать, не было времени его сворачивать. Шесть человек, то и дело меняясь, работали тут с несколькими парами носилок. «Рядовые Вишбовский Торн, нас послали на помощь!» Произнес поляк в воздух. Соколиный глаз не сказал, к кому следует тут обратиться. «Чем можем быть полезны?» Низкая массивная капрал со знаком медика на плече прервала работу и окинула взглядом новоприбывших. м а р т и н едва сдержался от того, чтобы не опустить взгляд. Женщине наверняка недавно что-то взорвалось в лицо, у нее почти не осталось носа, а о т в р а т и т е л ь н ы е искореженные шрамы были скрыты под повязкой. Единственный видимый глаз был гипнотизирующего фиолетового цвета, а на шее висело с десяток жетонов. Капрал Виллай, хорошо было бы увидеть какую-нибудь химию. Он непроизвольно ожидал хриплого рыка, но у медика был на удивление приятный голос. Со всем остальным мы вполне справимся. Торн без слов снял рюкзак и достал оттуда аптечку. Лицо Капрала просветлело от искренней улыбки, фиолетовый глаз радостно заблестел. Она подскочила к ним. Жетоны глухо брякнули. «Вижу, что мы можем договориться. Дайте мне три минуты, и будем готовы». Она открыла емкость и извлекла оттуда горсть дозаторов. Подняла трофей, показывая остальным. м х а н к е л л е р ы «Дорогие пациенты, все знак близости ваших именин». Один или два человека отреагировали тихими проявлениями энтузиазма. Кто-то радостно поднял обожженную руку. «Говорят, флот все же решился?» Медик повернулась в их сторону. «Мы возвращаемся домой?» «Если янки их не достанут? Если п р и м о т о ч н и к и не навернутся? Если они все-таки как-то сумеют погрузиться в б е т и ф а н д а н г а Если переживут весь сложный марш? Если челноки, правда, прилетят?» «Вы верно слышали, госпожа Капрал». Вежбовский улыбнулся от уха до уха. Надеялся, что казался искренним. «Через два часа нас тут уже не будет». и только тогда чуть внимательнее присмотрелся ко всем присутствующим. Ни один не был вооружен, а первоначальное впечатление об униформе производили наброшенные на синие халаты куртки. Торн. Вижу. Мужчина сделал полшага вперед и положил ладонь на рукоять автомата. Капрал. Да, это местные. Фиолетово-глазая женщина даже не казалась нервничающей. пожала плечами. «Они ранены. Это госпиталь. Мы должны были их расстрелять?» «Может и так». Торн посмотрел на нее странно. Несколько секунд они с женщиной м е р и л и с ь взглядами. Потом рядовой рассмеялся коротко и довольно неприятно. Позволил оружию снова повиснуть свободно. «Полагаю, это просто ирония судьбы. Верба, сообщу лейтенанту Картрайт». «Я была бы глубоко благодарна, если бы вы сообщили мне, что происходит». Джейн Картрайт прекрасно контролировала голос, но ее глаза говорили, что ситуация опасна. Вешбовский взглянул на Торна и пожал плечами. Лейтенант пришла в госпиталь сразу после того, как получила рапорт, почти на полусловие оборвав разговор с Ньеми. Взяла с собой п ь я д ж е но никому не сказала ни полслова. Несколько солдат заинтересованно глянули на нее, но никто ни о чем не спросил. Теперь же женщина стояла перед американцами, что неуверенно поглядывали на нее. Была повернута к ним лицом, но взгляд ее мерил Пьяджи. «Медицинский пункт обязан оказывать помощь каждому нуждающемуся в ней, так говорит закон войны». «Закон войны?» Голос Картрайт был почти ласковым. «А что говорит закон войны о том, чтобы врать старшему по званию? Вам не пришло в голову, что стоило бы дать более подробную информацию о ваших пациентах?» «Если бы я сказал правду, эвакуации бы не было». В серых глазах младшего лейтенанта блеснул огонь сопротивления. «Это же американцы! Насколько их жизнь важна для командования? Их просто оставили бы здесь, и вы прекрасно об этом знаете». «Возможно, нарешать это не в а ш и компетенции, лейтенант Пьяджи!» Картрайт говорила в полголоса, но Вежбовскому казалось, что слова ее разносятся по всему госпиталю. «Вы должны были передать сведения о состоянии Майк-6-2 и не сделали этого». — Я не сделал этого, поскольку знал, чем все закончится, — мрачно улыбнулся офицер. — Эвакуировать только персонал Союза, верно? — А янки не придут сюда по первому зову, побоятся засады. — И сколько это тянулось бы? День-два? У этих людей нет столько времени? — Возможно. — Это я, а не вы, должен был бы выполнить такой приказ. Младший лейтенант говорил с нарастающим чувством, поскольку впервые казался вовсе не уставшим. Вы отдали бы только команду, и с чистой совестью остались бы в дюнкерке. А мне пришлось бы смотреть в глаза этим людям, которым я обещал охрану, и...» Он вдруг замолчал, хотя Картрайт не сказала ни слова, только прищурилась вдруг. Долгое время она устремляла на пьядже совершенно неподвижный взгляд. Напряженная, словно готовая к прыжку пума. м а р т и н медленно сглотнул. Он еще никогда не видел Картрайт в таком состоянии. И тогда она вдруг расслабилась. Прежде чем вы провернули свой фокус, лейтенант, были десятки способов помочь этим людям. В голосе ее не было гнева, которого Вишбовский ожидал. Теперь же остается только самый худший. Она повела взглядом по раненым и печально улыбнулась. Прошу вас продолжать подготовку к выходу. Выходим через пять минут. В последний раз Марчин взглянул на Майк 6.2 примерно через четверть часа, когда маршевая колонна Картера двинулась в обратный путь к зоне посадки прямоточников. Лагерь, лишенный даже немногих своих постояльцев, казался еще меньшим, словно бы придавленным окружающим его туманом. «Тебе это кажется», — пожурил он сам себя мысленно. Рядом с Вежбовским шла Капрал с фиолетовым глазом и изуродованным лицом, сжав руками ручки носилок. Жетоны, висевшие у нее на шее, звякали в неровном ритме под ее энергичные шаги. Женщина что-то шептала сама себе, но, несмотря на небольшое расстояние, слов ее было не различить. ь м а р т и н соколиный глаз легонько притронулся к его плечу и указал наверх. «Хорошие новости!» «Наконец-то они есть!» — произнес кто-то в коммуникаторе. «Наконец-то!» — засмеялась Капрал Виллой. «Лучше поздно, чем никогда!» — проворчал Торн. Взглянул на темно-синее небо, куда-то дальше границы тумана. Сперва он не увидел ничего и в первый момент подумал, что Капрал издевается над ним. Потом они появились. Сперва единичные, потом их стало куда больше, целые стаи. Быстро идущие точки, одна рядом с другой, десятки. Обманки, приманки для вражеских противовоздушных систем, которые должны были отвлечь их от других, куда более ценных объектов. Флот начинал защитный обстрел. Скоро должны были прийти паромы. Зона аварийной посадки Кошака. 13 июля 2211 года. ESD 1059. Они добрались до машин, когда Марчин как раз сменился на носилках. Картрайт н а р у ш и л радиомолчание и потребовала пеллинг в последний момент, но, как оказалось, потребности в этом не было. Соколиный глаз не заблудился, его шестое чувство позволяло безошибочно находить дорогу даже в таких местах, как болото. п о р о Вежбовскому казалось, что это почти магическое умение. Люди в зоне посадки мангустов под командованием лейтенанта Тайен не теряли времени. Разбитый кошак стоял со снятыми плитами обшивки. Один из пилотов, полускрытый в машине, работал переносной сваркой. Несколько неидентифицированных в е и ш б о в с к о м частей машины лежало в педантичном порядке на снятом крыле. Сама т а е н вышла навстречу, едва лишь они приблизились. «Рады видеть вас снова!» Она вытерла тряпкой грязные руки, потом заткнула тряпку за пояс. «Мы готовы к старту!» «Достали несколько мелочей кошака. Ему они уже не пригодятся. А у ф а н д а н г а проблемы с мощностью. Теперь должно быть в порядке». «Что с ранеными?» Картера й чуть притормозила. Старший рядовой Нив слегка пришел в себя, но у него все еще кружится голова и проблема с внутренним ухом, когда выходит из машины. Пилот машинально оглянулась на Мангустов. «Капрал д да о Сильва, без изменений, все еще без сознания». Торн ы Марчин обменялись взглядами. Старший солдат чуть заметно пожал плечами. «Поняла. Сколько у нас мест?» «Шестнадцать, самое больше восемнадцать. В таком положении я бы не рисковала». Таян а к и н у л а взглядом их отряд. «Я перенесла раненых в работающие п р и м о т о ч н и к и Некоторое время обе женщины молчали. Тишина прервалась только плеском воды под ногами. «Лейтенант, о раненых можете не беспокоиться», сказала наконец Картрайт. «Заканчивайте р а б о т ы минут через десять стартуем. И пришлите сюда моих». «Сейчас они подойдут», — кивнула пилот и быстро пошла в сторону машин. «Отряд, стой!» Джейн Картрайт оглянулась на приведенный отряд. «Носилки с ранеными в исправные машины. Собираемся тут через пять минут. Не еми ко мне, а л ь в а р а с пришлите сюда, Исаксон». Марчан и Вундерваффе, что стоял с ним в паре, пошли в сторону Бетти. Поставили носилки внутрь машины, рядом с носилками кисы. Девушка и правда выглядела ужасно. Ее лицо было бледным, словно стена, с мелкой сеточкой капелек пота. Руки ее дрожали, словно от передоза, а из уголка рта стекала слюна. в е ж б о в с к и й развязал платок и аккуратно стер пот с ее лба. Торн, кажется, перебрал с я своей смесью. Она должна была выглядеть ужасно, но не быть же в ужасном состоянии. «Три минуты», — раздался за его спиной голос Вайса. «Я ушел». «Спасибо, да». Марчин неопределенно махнул рукой. Что-то между успокаивающим жестом и отмашкой. «Сейчас подойду». Использовал п о л т о р ы минуты на обдумывание того, как объяснить ей то, что он сделал. Ведь было ясно, какова ситуация. Ясно, что киса с ее чувством долга могла для себя решить. Ясно, что она не в лучшем состоянии. И ясно, что он не мог ей этого позволить. Еще 30 секунд он использовал, чтобы решить, что она не услышит объяснений. Поэтому просто тихонько сказал «извини». Достал из кармана измазанную колоду карт и некоторое время тасовал ее, всматриваясь в покрытое мелкими капельками лицо кисы. Наконец достал даму червей и осторожно вложил ее девушке в карман мундира. Потом наклонился и поцеловал ее в щеку. А потом побежал на построение. «Внимание! Как вы уже наверняка знаете, число дня нынче восемнадцать!» Картрайт сплела руки за спиной. Рядом с офицером стояла и с е к с о н неуверенно переступая с ноги на ногу. у 18 м е с т в двух машинах. Не больше, если хотим быть уверены, что они долетят. А мы хотим быть уверены». «Смотри», — шепнул Вежбовскому, стоящий рядом щенок. «Мое счастье как раз треснуло по швам». «Я связалась с Дюнкерком, с рапортом о ситуации и с вопросом о приказах». Лейтенант на миг прервалась, поведя взглядом по собравшимся. «Второго перелета не будет. Не будет сдвига, времени эвакуации». 18 человек — это все, кого мы можем вывезти отсюда. И официальная рекомендация командования такова — эвакуировать нас вместе с людьми младшего лейтенанта Пьяджи. м а р т и н ждал такой новости. Ранил кису именно поэтому. Но ожидаемость новости отнюдь не смягчила удара. Он чувствовал себя как тогда, в первую ночь на болоте, на базе «Дельта-2.0». Тот день стоял перед глазами в е ш б о в с к о г о Расставленные складные стулья, женщина, которой он принес лекарства, Рикарда, р а з г о в а р и в а ю щ и й с каким-то ребенком, янки, которые сдали лагерь, чтобы сохранить жизнь гражданским. И нет смысла задумываться над этим, оброненная Торном. Одна фраза, которая перечеркнула все это. Они старались избегать разговоров об этом месте. Что не означало, что он сам о нем не думал. Проклятие. Приказ не понравился не только ему. Нив что-то буркнул себе под нос. в е ш б о в с к и й не разобрал ни слова, но был убежден, что пулеметчик отнюдь не радуется. Щенок снял шлем и провел ладонью по потным волосам. Его лицо выражало отчаяние. л е т е н а н т Пьядже зашипел сквозь зубы, а соколиный глаз согнулся, упершись руками в колени. Американцев же новость буквально подкосила. Они пришли сюда не жалуясь, удерживали темп, несли своих товарищей, но теперь казалось, что усталость до них добралась. Старший, седоватый мужчина с густой бородой в отчаянии уселся прямо в грязь и спрятал лицо в ладонях. Рыжеватый парень лет 16 пытался поднять его, но безрезультатно. Посмотрел на солдат, но никто из тех не шевельнулся. Чуть дальше полноватая женщина в комбинезоне, з а л а т а н о м цветными вставками, принялась плакать. Бесшумно, без схлипов или жалоб. Кто-то присел у н о с и л о к с т я ж е л о р а н е н ы м и А двое подошли к в и л о й словно бы изуродованная медик могла укрыть их от слов Картрайт. «Но это еще не все». Лейтенант глянула на и с е к с о н Связистка переступила с ноги на ногу. «С момента посадки мы проводим широкополосный скан американских частот противовоздушных систем». м мы вообще можем что-либо подобное делать?» Скинул брови щенок. «Бомба...» «В целом, Ван Ройтерс, можем, если работаем только передатчиком для систем флота, а у американцев нет мага». Картрайт пожала плечами. «Да, но очень фрагментарно, но общую картинку дают». «И новые возможности!» Никто не отозвался, и только Торн кивнул с кривой ухмылкой. Вечный рядовой присел и обмыл лицо грязной водой. «Нам необычайно повезло!» — начала Картрайт. Мартин уловил тихая сука, раздавшаяся со стороны щенка. Лейтенант воткнула в солдата холодный взгляд. «Анализ указывает, что мы находимся примерно в 16 километрах от одного из наземных центров контроля ракетного огня». «Если удастся помешать его работе, то старт эвакуационных паромов пройдет почти без угроз». «Так пусть наш в жопу, то есть славный флот, р а с к и р а т ь что с орбиты!» — отозвался Ниф. Простой прагматизм рядового был поддержан сдержанным хором согласия и ворчания. «Пытались». У лейтенанта не дрогнул даже уголок рта. «Лазеры тут совершенно беспомощны, и ни одна ракета не пройдет сквозь защитный зонтик». «Есть ли шанс на наземную операцию?» — спокойно спросила Ниеми. — Наверняка не нашу. — Такая база будет хорошо защищена, — покачала головой Картрайт. — Но нам вовсе не нужно ее уничтожать. Как уверяет меня с Дюнкерка, хватит от того, что нам удастся сбить ее работу минут на восемь. И это может быть выполнено с помощью оборудования, которое у нас есть. — Пассивно? — коротко спросил Вайс. «Активно — Активно. м а р т и н вскинул брови. Активные системы были тем, чего солдаты скорее не любили. Правда, действовали они намного результативней, но, используя их, оператор становился для вражеских сенсоров ярким огнем в темноте. Туман и его мерзкое влияние на электронику наверняка несколько ослабляли такой эффект, но дела все равно не выглядели хорошо. о 8 м минут. Мало, но достаточно, чтобы их могли нащупать и послать артиллерийский снаряд. Будет непросто». «И нужно будет находиться там все время?» — спросил он. «Вероятнее всего нет», — покачала головой офицер. «По крайней мере, если все пойдет по плану». «А челноки нас подождут?» — поднял руку щенок. «Нет». «Значит...» — Ниф почесал шею. «Потом придется тут остаться». «Да». Установилась тишина. Наконец заговорил щенок. «Я бы не хотел, чтобы оно прозвучало несколько панически». Он несколько раз крутанул в руках снятый шлем. «Но...» е с ли у нас какие-то варианты на потом?» «То есть, если вообще предполагать, что мы уцелеем?» «Твоя готовность к самопожертвованию, Ван Ройтерс меня трогает?» На лице лейтенанта расцвела улыбка. «После выполнения задания у нас есть два варианта. Первый. Мы точно знаем, что командование специальными операциями р а с п о л а г а л а запасным планом на тот случай, если цель нашего вторжения не будет достигнута до того, как американцы отобьют Нью-Квебек». ч а с т ь этого плана были расставлены в этих местах бункеры с оборудованием и амуницией для того, чтобы отряды, которые остались бы здесь, могли выполнять свое задание. У меня есть информация об их размещении, а запасы позволят нам дожить до следующей эвакуации. — Если кто-то пошевелит р а з нас жопой. Ниф даже не стал говорить тише. — Скрывать не стану, такой риск есть. В этом случае вторая возможность — сдаться. Торн рассмеялся. Стоящий рядом Вайс спрятал улыбку в кулак. «Что-то смешное, солдат?» «Ничего, госпожа лейтенант. Совершенно ничего». Рядовой пожал плечами. «Простите». Сложно было не догадаться, о чем он думает. После того, что случилось на Дельта-2-0, на Двенадцатке, можно было смело полагать, что солдаты Союза не слишком популярны среди американцев. А это означало, что существовал риск попасть на офицера, который сквозь пальцы посмотрит на устав. «Но есть и хорошая новость», — продолжала лейтенант. Нет нужды во всем отряде, чтобы выполнить это задание. Абсолютно необходимо четыре человека, то есть мне нужны только трое, которые пойдут со мной. Это время для добровольцев». Она отступила на шаг. Некоторое время стояла полная тишина, словно бы все замерли от внезапного озарения. п я т ь д е с я секунд прошло в полной неподвижности, как на старой фотографии. Наконец заговорила н е е м е я остаюсь». Сержант говорила почти шепотом, но в е ж б о в с к и й каким-то чудом ее услышал. Финка встала рядом с Картрайт. Через секунду к ним присоединился Соколиный Глаз, а потом Вайс. Никто из них не сказал ни слова. Торн тяжело вздохнул и покачал с н е д о в о л ь с т в и е м головой. — Я предпочел бы, чтобы вы не рассчитывали на абсолютный минимум. — проворчал он, подходя к группе. — Сука, япорный балет, идиоты! — проворчал Ниф и растерянно взглянул на щенка. — Они что, кукухой двинулись? — Ну, люди д в и н у т ы е по природе. Ван Ройтерс надел шлем. — Такая карма. Пожал плечами и сделал шаг вперед. — А тебя что в голову шибануло? Нахер ты идешь, их уже пятеро? — Дельта 2.0. Щенок улыбнулся. Печально, совсем не по-щенковски. Не хочу повторения. — Да ты примаханный щенок! — скинулся пулеметчик. — Абсолютно! — Абсолютно! Марчин оглянулся на притаившиеся в тумане п р и м а т о ч н и к и Пять минут отделяло его от пути на Дюнкерк, а потом на орбиту. Пять минуту сумеет вздохнуть свободнее, а потом свернется в клубок, заснет и проснется только дома. Группа уже насчитывала шестерых. Наверняка это больше, чем нужно. Ему не было нужды оставаться. Кроме того, что это был его отряд. Кроме того, что Киса посчитала бы его трусом. Она бы наверняка пошла. А он не мог быть хуже нее. Кроме того, каждый, кто остается, это еще одно свободное место. Он обменялся взглядом с Исаксон. Связистка закусила губу, то и дело нервно потирая нос. За ее спиной волновался туман, складывая свои полосы в неопределенные формы, дыша шепчущими вздохами. Где-то на границе слышимости он, казалось, услышал голос Жозефины Кеннеранте, н е у в е р е н н а я хихиканье ребенка, которому Рикардо отдавал лекарства. Медленно, почти не думая ни о чем, он шагнул за щенком. Иссоксон кивнула. «Те, кто летит, оставляют боезапас и амуницию», — говорила лейтенант тихо. «Боезапас на случай проблем, амуницию с завеса». «Я не жду проблем, но в с я к о может случиться, а потому давайте без ерунды на последнем отрезке, это понятно?» Ей ответила несколько кивков, никто не отозвался. Все и гражданские и солдаты стояли как зачарованные. «Тогда задело стар через пять минут», — сказала она громче. «Разойтись!» И только это, казалось, сломало заклинание, и зона посадки наполнилась движением. Носилки двигались к загруженным прямоточникам, перепаковывались рюкзаки, опорожнялись разгрузки. «Когда в следующий раз мне в голову придет такая глупость, скажи Ниву, чтобы он мне вмазал!» Щенок скривился в злой ухмылке, опорожняя бортовую аптечку ф а н д а н г а Он довольно быстро возвращался к своей привычной нагловатой позе. «Что мы, собственно, будем тут делать?» «В твоем случае, нетрудно догадаться». в е ж б о в с к и й потянулся к шлему киса и ловко вынул батарею визорной системы. «Ты будешь жаловаться». «У меня есть немного бинтов?» Вилая подошла к солдатам. Взглянула на Ван Ройтер со своим одним глазом. м п р и г о д я т с я «Я... ох...» Щенок почти подпрыгнул, видя искалеченное лицо медика. а Она скривилась, увидев его реакцию. «Ага, конечно, спасибо!» «Не паникуй!» Женщина вздохнула. «Я не попытаюсь тебя соблазнить!» «Проклятие! Должно быть, я теряю сексапильность!» Ван Ройтер смолниеносно пришел в себя. Со значением похлопал автомат. «Безопас, нет? И рюкзак! У тебя есть порнуха?» «А ты бы хотел, правда?» «Именно что!» Тем временем Марчин взял два магазина у едва ли не двухметрового солдата с рукой на перевязи и с перебинтованной головой. Вместе с его запасами, собранными еще в дюнкерке, это давало вполне приемлемое количество. Он поправил ремни рюкзака и повел взглядом по суете у п р и м о т о ч н и к о в Через минуту они стартуют, унося кису к безопасности эвакуационных паромов. Он улыбнулся. По крайней мере, хоть здесь нормально. Машинально он посмотрел в сторону Бетти. Несколько американцев как раз помогали грузить на борт носилки с ранеными товарищами. Одна из американок, полноватая женщина, которую солдат запомнил, обернулась в его сторону. На миг неподвижно смотрела на него. У нее были к а р и е совершенно обычные глаза, в которых отразилась вдруг дельта 2.0. И 1 2 т к а м а р т и н сглотнул. Мог только догадываться, в какой ад должна была превратиться жизнь таких людей, как она, когда отряды Союза приземлились на Нью-Квебеке. Конечно, союз сражался с солдатами, но ведь тут были не только солдаты. Женщина улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Над ними прикрывающий обстрел флота расчерчивал небо блестящими точками обманок. Впервые за много дней небо над Нью-Квебеком было по-настоящему красивым. Он еще раз взглянул на небо, все еще р а с с в е ч е н н о е заградительным огнем флота. В это время челнок должен был уже лететь. Скоро они сядут в дюнкерке. А вскоре после этого Киса окажется в безопасности. Он лишь надеялся, что она поймет. — Верба. Неми положила ему руку на плечо. — Пора собираться. — Куда? — У лейтенанта есть список оставленных полевых складов. Сержант глянула на Картрайт, которая о чем-то тихо беседовала с Соколиным глазом. А потом? Потом наверняка на войну. — Мы там уже были. в е ж б о в с к и й тихо рассмеялся. Собственно, от Джейн Картрайт нельзя было ожидать чего-то другого. Ну, по крайней мере, это знакомая местность. Он забросил тяжелый рюкзак себе на плечо и в последний раз взглянул туда, где исчезли п р и м о т о ч н и к и Сперва соколиный глаз и щенок, шедший позади него и чуть слева. Он до сих пор казался человеком, который готовится к бегству. Потом лейтенант, уверенным и спокойным шагом. А за ней подпрыгивающая почти радостно Исаксон. Шведка наверняка смотрела на ситуацию, как на п р и к л ю ч е н и е всей ее жизни. Вундерваффе, сосредоточенный, напряженный внимательный, и Торн, чуть с о н н ы й идущий вперед, прикрывали ее с двух сторон, идя почти вровень. В конце, в арьергарде группы, он вместе с сержантом Ниеми. Фигуры идущих вперед размывались серости, в с т а ю щ е й над болотом, но на этот раз это было почти приятное чувство. Туман радостно приветствовал их умильными шепотками, как своих, как очередных из тысяч призраков болота.